Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Леонид Клешня. Разговор. Читает Олег Шубин. От автора. Здравствуй, дорогой читатель. Уже сам факт того, что люди читают и стремятся узнавать что-то новое, не может не радовать. Современный мир погряз в проблемах, и в то же время ежедневно рождаются удивительные открытия, появляются новые теории, возникает все больше вопросов, на которые человечество пока не готово найти ответы. Все это происходит наряду с событиями мирового масштаба, глобальными кризисами, болезнями, природными катаклизмами. Кроме того, существует еще и собственный мир, точнее, миллиарды миров внутри отдельной личности. У каждого есть свое видение бытия, реакция на то или иное событие и чувства, которые для человека не менее важны, чем то, что происходит в реальности. В действительности человеку становится все труднее проявлять индивидуальность, поэтому некоторые испытывают потребность подчеркивать ее, совершая немыслимые поступки, ломая стереотипы, становясь первопроходцами и вводя в обиход ранее неприемлемые вещи. В этом круговороте сложно поспевать за происходящим. К счастью, у нас есть фантазия, и мы способны мечтать. У кого-то мечты понятны и просты, и сводятся к материальным вещам, а у кого-то — огромные, загадочные и всецело поглощающие воображение. И тогда человек старается быстрее освободиться от суеты, прийти домой и перед сном погрузиться в мир фантазий, где он является Творцом. Сколько людей обладает внутренним миром? Чем выдумка отличается от реальности? Является ли она частью нас? Порой, уходя в мир размышлений, мы принимаем решения, которые влияют на настоящее, и создаем события, изменяющие восприятие другого человека. Таким образом, можно проследить прямые связи как между общим и индивидуальным миром, так и между внутренними мирами разных людей. и прийти к выводу, что не настолько самостоятельно они придуманы. Некоторые находят в себе силы и время, чтобы поделиться фантазией с обществом, например, снять фильм или написать книгу. После просмотра или прочтения мы сохраняем в памяти нечто новое. Так происходит обмен достижениями и познаниями, которые дают толчок к поиску ответов на сложные вопросы. В коллаборации сознаний Человечество непрерывно движется вперед. В погоне за прогрессом люди все чаще обращаются за помощью к компьютерным программам, которые прокручивают ситуации и выдают их наиболее вероятные исходы или создают симуляции того или иного явления, чтобы увидеть результат работы какого-либо механизма. Чем дальше человечество продвигается в поисках истины, тем сложнее создаются программы. Но к чему мы придем в итоге? Глава первая. Инициатива. В светлом коридоре голубоватого оттенка, немного напоминавшем этажи гостиниц, с одной стороны проходила стена с дверьми, с другой — сплошное стекло с шикарным видом за ним. У окна стоял человек в серой облегающей одежде, вроде униформы, без опознавательных знаков. Уткнувшись в гаджет, он быстро пролистывал схемы, но на некоторых из них задерживал внимание. Довольно скоро ему это наскучило, он свернул устройство и отправил его в нагрудный карман. Сложив руки за спиной, он, погруженный в свои мысли, потянулся и посмотрел в окно. Облака растелались метров на триста ниже уровня его глаз, и это было очень похоже на вид из иллюминатора самолета — С той лишь разницы, что наблюдатель не был ограничен маленьким обзором. Человека звали Изи он наблюдал игру теней на проплывающем облачном ковре, давая волю фантазии. Вскоре его раздумье прервала вибрация в нагрудном кармане он вытащил гаджет в виде цилиндра толщиной с обычную шариковую ручку и потянул за торчащий с края ухват, вытягивая экран. На экране горела табличка, по центру которой темнели четыре цифры — 3689. Брови Изи поползли вверх, выдавая его искреннее удивление. «Странно», — складывая гаджет, подумал Изи, развернулся и пошел в сторону лифта. «Это очень странно. Но раз так, должно быть интересненько». Зайдя в кабину, Изи ввел цифры на сенсорном табло, лифт закрылся и послушно пополз вверх. Пришедшее сообщение явно приподняло ему настроение и оживило его. Когда движение закончилось, двери разъехались, и Изи вышел в точно такой же коридор, как и предыдущий. «3689 должно быть туда», — подняв указательный палец, он показал в левую сторону. Как только Изи заметил номер 3689 и подступил к двери вплотную, та плавно отъехала вбок. Светлые тона резко перешли в темные. Изи очутился в кабинете, походившем на просторную квартиру-студию. В углу помещения отделялось перегородкой со стеклянной дверью, в которую было встроено около десяти мониторов. По ту сторону перегородки торчали черные пирамиды, на вершинах которых также находились небольшие обратные пирамидки из материала, подобного хрусталю. От них струились лазерные лучи, отчего казалось, что на стене показывают световое шоу. В комнатке перед экранами стояли стол и кресло с какими-то устройствами, а позади стеклянной стенки располагались два кресла, как в стоматологическом кабинете. У изголовья вместо медицинской лампы закреплялась почти аналогичная, с той лишь разницей, что в ее центре находились такие же пирамиды, как и на стене с лазерами. Перед мониторами, откинувшись в кресле и не отводя глаз от черного экрана, сидела молодая симпатичная брюнетка. Ее пальцы резво бегали по клавиатуре. Подойдя к стеклянной двери, Изи понял, что девушка дописывает код. Решив ее не отвлекать, он достал гаджет, развернул его, ввел в поиски 3689, выбрал раздел «Администратор». На экране развернулось досье на девушку за стеклом. «Так, значит, зовут вас Алина, администратор проектов с 3681 по 3695». «Обращаться к вам надо...» «Мышь», — Изи хмыкнул, слегка улыбнувшись. «Да, весьма интересное прозвище вы себе выбрали». «Ну да ладно. Мышь так мышь». По сути, Изи узнал все, что его интересовало об администраторе. Их было слишком много, чтобы вдаваться в детали, да и общаться с ними приходилось не так уж часто. Поэтому для него важно только имя сотрудника, его прозвище, которое, как правило, сотрудник присваивал себе сам». Изи нравилось проводить аналогии, а также оценивать количество объектов, подведомственных определенному администратору. Обычно их было 7-14, однако в данном случае их число составляло 15. Конечно, проект проекту рознь, и все зависит от направления, но при любых условиях ведение нескольких комплексных проектов одновременно требует больших усилий и внимания. Соответственно, мышь, либо очень хороший администратор — либо все ее проекты полностью автоматизированы. Он нажал на иконку, ведущую обратно к поиску, выбрал вкладку «Направление 3689». Значит, все же хороший специалист. Пробормотал он, увидев название проекта «Зерна». В начале проекта было указано «нулевые». Изи удивился по метке «М» в стандартном термине «нулевые», который означал, что проект начат с нуля, и являлся общепринятым. Подняв голову, он посмотрел на девушку. Она, все так же уставившись в экран, продолжала отбивать течетку пальцами на клавиатуре. «М, скорее всего, мышь», — подумал Изи. «Но почему в базе имеется отклоняющаяся от стандарта пометка? Она модифицировала точку отсчета и изменила старт. Тогда «М» означает «модифицированный». Девушка, перестав печатать, отодвинулась от стола, окинула глазами лазерное шоу, затем повернулась к экранам и привстала, чтобы выйти из рабочей зоны. Однако, обнаружив, что за стеклом стоит мужчина, мышь поспешно вышла из комнатки. «Приветствую вас, наставник Изи», — сказала она. «Вы быстро отреагировали. Думала, придется ждать гораздо дольше». Она взяла стоявший возле стола стул и прошла с ним обратно в кабинет. «Проходите, проходите». Девушка поставила стул рядом со своим креслом. «Приветствую, мышь», — отозвался он, усаживаясь. «Наш сектор достаточно молодой, как вы понимаете, и все проекты запускаются с разницей во времени для обеспечения поэтапности и, как следствие, возможности своевременного реагирования и вмешательства в случае успеха или неуспеха проекта. Еще могу заметить, так как сектор моей ответственности только начинает давать результаты, вызывают меня нечасто». Изи заметил легкое удивление девушки и, наклонившись в ее сторону, продолжил. Но даже при наличии других вызовов на ваш я бы точно отреагировал в внеочередности, ввиду того, что... Понимаете ли, мышь? Он добавил немного иронии в последние слова. «Вы находитесь в середине сектора моей ответственности». «А это значит...» Он вопросительно посмотрел на нее, зная, что его не будут перебивать. «Это значит, что в ваших проектах пока не должно быть никаких результатов». Сделав поясняющее умозаключение... Он обратил внимание на то, что девушка немного выпрямляется и набирает воздуха, пытаясь сдержать себя. «Тем более в таком направлении, как зерна. Поэтому мне искренне интересно, зачем вы сделали вызов?» Но Изи!» — выпалила она, сообразив, что он дал ей слово. «По Девушка оборвала реплику на полуслове, заметив осекающий жест. «Мышь, я же не называю вас администратор-мышь», — начал объяснять он. «Наставник — это моя должность, но, как и вы, я выбрал прозвище, по которому ко мне можно обращаться, короткое и понятное, так что зовите меня просто Изи. Мы с вами не на официальной встрече или отчетном мероприятии, и я не инспектор». «Я поняла», — кивнула она. «Изи, понимаете, что касается проекта «Зерна», — девушка немного смутилась. Она знала, как зовут ее начальника и как он выглядел. но с начала работы над проектом она впервые разговаривала с живым человеком, да еще и с наставником. Перед моим назначением я тщательно изучила все направления. И, конечно, как и всем, мне хотелось получить именно это ввиду того, что в нем необходимо вмешательство и корректировки, а главное, в нем можно действительно реализовать себя. Я заранее просмотрела резюме проектов, меня заинтересовали старты, развитие, проблемы и их итоги. В проекте «Зерна» итог не определен. и в значительной степени зависит от администратора. Поэтому я предложила несколько модификаций инспектору. Мышь обратила внимание, что при упоминании инспектора Изи нахмурился и стал слушать более сосредоточенно. Мои инициативы понравились. В результате он пересмотрел все мои проекты, отобрал и заменил часть из них. Мне досталось 13 полностью автоматизированных проектов и два проекта зерна, из которых один пойдет по стандартной программе, а один мне позволено модифицировать. Вот, собственно говоря, в отношении своего, на мой взгляд, экспериментального проекта я вас и позвала. Дизи, внимательно выслушав девушку, не решился начинать сразу. Инспектор одобрил инициативы. Значит, они стоящие. Или, наоборот, бесполезные, раз он все же дал два проекта, один из которых пошел по стандарту. Но скучно нам все же не будет. Он размышлял о том, что на инспекторах лежит первый инструктаж, знакомство с администратором, подбор проекта, выдача разрешения на его запуск, а также осуществление последующего контроля над ним. Да и приемка результатов и определение дальнейшей судьбы проекта тоже входили в сферу ответственности инспектора. Изи любил свою работу и не любил сразу получать ответы, ему было интересно прийти к ним самому. «Мышь, это весьма интересно, но, что касается твоих модификаций, мне бы хотелось понять их». Монотонно, словно размышляя вслух, сказал он. «Но «Ну, раз уж мы на этом секторе на неопределенный срок, твой личный проект окажется интересен мне. Вероятно, в результате мы получим любопытный исход, а может, даже и продукт. Так что я готов приступать». «Так в чем все-таки заключается причина вывода? Необходимо принять какое-то решение?» «Есть аномалия!» — воскликнула она. «Какая?» «Изи, давайте лучше я вас проведу, и вы ее сами увидите». После одобрительного кивка наставника девушка повернулась к экранам. На одном из них сменились поля и развернулась консоль. Мышь ввела несколько строк, консоль отреагировала. Изи увидел, что специализированные кресла мягко развернулись в их сторону. Он молча переместился в одно из кресел, и оно отклонилось сильнее. Лампа, издавая механические звуки, настроилась так, что грани пирамиды, направлены ему прямо в глаза, и блеснули синим цветом. Изи отчетливо услышал, как голос с боковой панели, соединяющей его кресло с лампой, произнес: Калибровка произведена. Изи перевел взгляд на девушку. Она продолжала что-то печатать на консоли. Вдруг на экране загорелся таймер с цифрами 00. 0200 Начался обратный отсчет. Девушка встала, наклонилась к таймеру и, протянув руку, ухватила его так, что тот отделился от экрана. Она перенесла его на свой браслет, где отобразились цифры, а затем подошла к наставнику и наложила таймер на его браслет. После этого она тоже уселась в кресло и прошла процедуру калибровки. На таймере оставалась минута. «Почему мышь?» — спросил Изи. «Это милое, симпатичное создание...» судя по описанию, и мне нравится, как оно нарисовано. думая о чем-то другом», — ответила девушка. «Ясно», — буркнул Изи, поняв, что администратор мысленно уже находится не здесь. Изи взглянул на браслет. К нему теперь были привязаны два таймера — основное время и помещенный девушкой отсчет старта. Он задвинул первый, чтобы остался только тот, который ему дала мышь, затем повернулся к ней. Она смотрела на пирамиды, направившие стеклянные вершины ей в глаза. Он перевел взгляд на свою лампу. То же самое. На линзах граней возникло свечение. Синее, зеленое, красное. От боковой панели раздался голос. Калибровка работает, связь установлена. До погружения осталось пять, четыре, три, два, один. Резко ударил поток света, который ослеплял даже через закрытые глаза, вызывая дискомфорт. В комнате повисла тишина. На браслетах наставника и администратора загорелся новый, идентичный до последней тысячной доли секунды таймер. Пошел отсчет. 00:10:09 Глава вторая. Дело века. В спальне раздался звон будильника. Вадим скинул с себя одеяло, потянулся к телефону и смахнул в бок иконку «Отключить». Присев на кровати, он потер глаза, разблокировал гаджет и принялся проверять мессенджеры. Мужчина прошел на кухню, включил кофемашину и, не прерывая чтения сообщений от коллег, стал собираться на работу. В 7.30 он уже стоял на кухне одетый, пил кофе и смотрел утренний выпуск новостей, никуда не торопясь, так как в офис он планировал прийти только к 9 часам. Вадиму всегда было легко рано вставать. Он не испытывал тяжести в утренних подъемах. Наоборот, относился с какой-то странной брезгливостью ко сну. В том смысле, что ему жаль тратить на него время. После окончания сводки происшествий Вадим переключил канал с новостного на познавательный и обратил внимание, что там идет передача по космологии. «Ладно, это дело, конечно, интересное, но, пожалуй, пора ехать на работу», — сказал Вадим и выключил телевизор. Захватив ключи от машины и квартиры, он выскочил в коридор, вызвал лифт, спустился в холл. На улице стояла солнечная погода, он решил пройтись до офиса пешком. Вадим жил в 15 минутах ходьбы от работы, и в те дни, когда ему не предстояло никаких поездок, предпочитал добираться туда, прогуливаясь по аллее. Это пятничное утро было ничем не примечательным — Кроме того факта, что в голове беспрестанно крутилась мысль о двух днях отдыха, которые он проведет в небольшом путешествии. Прокладывая в голове маршруты, он не заметил, как подошел к бизнес-центру, где находился его офис. Он поднялся по ступенькам и прошел в холл. За стойкой ресепшн стояла приятная девушка, а за ее спиной ярким неоновым светом горело название центра. Подсветка делала лицо девушки еще более привлекательным. «Доброе утро, Вадим Николаевич!» — мило заулыбавшись, громко произнесла девушка. «Доброе утро!» — ответил Вадим. «Как у нас на посту, Лиза?» «Все спокойно. Происшествий нет». Этим вопросом он попытался одновременно продемонстрировать доброжелательность и придать девушке немного больше значимости. «Никак нет. Все в штатном режиме!» — отчеканила она, охотно поддержав Вадима. «Прекрасно. Хорошего вам дня!» — сказал Вадим, вызывая лифт. «И вам, Вадим Николаевич!» Вадим зашел в лифт и нажал на кнопку. Он задумался о Лизе, о том, какая она молодая и красивая девушка. Вспомнил, как флиртовал с ней, когда они с коллегами отмечали выигранное дело. Вдруг в глазах появился яркий свет, затылок пронзила резкая боль и отдала в висок. Это ощущение продлилось всего секунду или две, но даже мгновение хватило, чтобы ноги подкосились. Вадим едва не упал, чудом успел ухватиться за поручни. От испуга Вадиму полезли в голову страшные мысли, мол, он в смертельной опасности, нужно срочно записаться на МРТ головного мозга, ведь такой сильной боли он не испытывал никогда в жизни, да еще и странная вспышка. Вадим твердо решил как можно скорее отправиться в клинику и полностью проверить свой организм. Выйдя из лифта, он направился к деревянным дверям, над которыми красовалась сложная конструкция с названием фирмы и с ноской. Юридическое сопровождение. Он, как всегда, пришел первым, и здороваться пока еще было не с кем. Спокойно мужчина направился к себе в кабинет, испытав прилив гордости при взгляде на табличку, гласящую «Начальник отдела по недвижимости Цветаев Вадим Николаевич». Он получил повышение совсем недавно, выиграв сложный процесс и получив для фирмы солидный гонорар. Вадим прошел за рабочий стол, включил компьютер, уселся в кресло и проверил записи в блокноте и на календаре. Убедившись, что на сегодня не запланировано никаких встреч, он решил заняться поиском МРТ. Погрузившись в чтение устрашающих диагнозов, которые мог сулить ему укол в лифте, он слегка утратил связь с реальностью и лишь смутно фиксировал в сознании звук шагов, звук открывающихся дверей и гудение подтягивающихся в офис коллег. Некоторое время спустя Вадим созвонился с клиникой и записался на обследование и консультацию нейрохирурга на следующий вторник. Он встал из-за стола и направился к шкафу с находящимися под его контролем делами. Раздался стук в дверь. «Да-да, входите», — сказал он, возвращаясь в кресло. «Доброе утро, Вадим Николаевич», — звонко произнесла молодая девушка, едва переступив порог. «Все сотрудники отдела на месте. Сергей Николаевич подойти не смог, так как он сейчас ведет переговоры с клиентами в конференц-зале». Закончила отчитываться она. Сергей Николаевич — заместитель Вадима, а молодая девушка — его личный помощник. «Доброе утро, Дарья», — спокойно ответил Вадим. «Скажи, это старые клиенты или новые? Просто в такую рань пришли?» «Это новые клиенты. Они были в холле, когда еще никого не было. Сергей Николаевич, как только зашел, увидел их и решил поинтересоваться, по какому поводу они здесь. Оказалось, что они потенциальные клиенты нашего отдела. И он пригласил их в зал. Больше 30 минут с ними там сидит». — Хорошо, но вообще-то у нас существует запись, и телефон давно придуман. Они же с улицы забрели. Надеюсь, Сергей готов к их вопросам. Недовольно проговорил Вадим. — Когда Сергей освободится, пусть подойдет. Хорошего дня тебе. И вам, Вадим Николаевич. Сергею Николаевичу все передам. Вадим мысленно продолжал возмущаться тем, что люди пришли непонятно откуда и непонятно зачем, и попали сразу к заместителю отдела на консультацию, не проходя в обычном порядке через секретаря и прочие формальности. те что!» — подумал он, встал, вышел из кабинета и направился в сторону ресепшн. Проходя мимо конференц-залов, он обратил внимание, что в первом из них сидел специалист по семейным делам, а напротив него мужчина с молодой девушкой. Никита с ними возится. Значит, дедушка решил молодую жену завести. В третьем конференц-зале сидел Сергей с чашкой кофе. Рядом располагалась пара — молодая девушка и мужчина чуть постарше. «Ну и кто же вы такие?» — задумался он, уже подходя к ресепшн. «Доброе утро, Светлана». «Доброе утро. Вы, как всегда, раньше всех?» «Да, как всегда», — с небольшой иронией сказал он. «Скажи мне, Света, кто на приемах сейчас?» В первом зале Никита с молодоженами, произнося это, девушка усмехнулась. Дедушка хочет брачный контракт с юной невестой. А в третьем зале Сергей Николаевич, но с кем он, мне неизвестно. Немного смутившись, она развела руками. Пришли они еще до начала рабочего времени, и в журнале нет о них никаких данных. Единственное, что могу отметить, — добавила она, — Сергей Николаевич просил кофе и пепельницу. И когда я их принесла, то услышала, что речь идет о покупке какого-то объекта. «Спасибо, Светочка. Ты умничка. Этого, в принципе, достаточно». Вадим развернулся и направился обратно в кабинет. «Эх, Серега, Серега, хитрый ты плут. Не упустишь возможности», — с улыбкой подметил Вадим, проходя мимо зала, где сидел Сергей. Вадим всегда считал, что приобретение недвижимости — одна из самых прибыльных услуг, которую может оказывать фирма. И там хорошие гонорары. а по факту все сводится к рутине, подготовке и проверке документов. Наверняка, когда Сергей услышал от парочки про покупку недвижимости, сразу решил взять их в оборот. Вадим спокойно относился к желанию сотрудников сорвать куш и поощрял тех, кто в воле случая мог заработать больше него по итогам месяца. Он трепетно любил свою работу, и ему не очень нравились рутинные дела, даже когда они были прибыльными. Он предпочитал дела, которые никто не брал, Но не потому, что они заведомо проигрышные, а потому, что никто не знал, с чего начать. Если клиент обращался с такого рода делом, прежде чем ему отказать, сотрудник шел к Вадиму, и они совместно принимали решение. Мужчина подошел к шкафу и вытащил толстую папку с надписью «Безнадега». Как раз одно из дел, от которых отказались все, кроме него. Усевшись за стол, он открыл папку и начал смотреть график дат, когда должны были прийти ответы по его запросам. Вадим погрузился в работу. Спустя какое-то время раздался стук, и дверь распахнулась прежде, чем он успел что-либо ответить. «Привет, Вадик!» — громко произнес Сергей, проходя в кабинет. Он подошел к столу Вадима и протянул ему руку, усаживаясь на место посетителя. «Привет, Серега! Ну, что там у тебя? Заработал уже на отпуск с утра?» — Подшучивая, спросил Вадим у Сергея. «Эх!» — вздохнул с печалью Сергей и, наклонившись в его сторону, продолжил. «Братанчик, я же к тебе именно по этому вопросу». «В чем проблема?» «Просвети только с самого начала». Вадим выпрямился и взял блокнот с ручкой, чтобы делать заметки. Понимая, что с парочкой не все так просто, он приготовился выслушать рассказ Сергея. «Вадик, в общем, пришел я утром немного пораньше. Заметил, что машины твоей нет. Подумал, утреннего кофе не будет, и ты где-то на выезде. Поднялся к нам, смотрю, стоит парочка у наших дверей». так и не понял, кто из них кому и кем приходится. Подхожу ближе. Они говорят «Здравствуйте, мы к Вадиму». Ну, я немного удивился, сказал, что еще 25 минут до начала рабочего дня, и поинтересовался, мол, по записи они или как. Девушка говорит «Нет, мы приехали из другого города, нам очень его рекомендовали, но телефон был утерян. Помним только, где находится фирма, так и получилось спонтанно прийти сюда». «Я же им говорю, что тебя нет и что ты прием не ведешь». а все визиты проходят через запись. Она мне опять, мы понимаем, но контактов не было, пришлось приехать так, мы хотим приобрести объект недвижимости, и нам очень рекомендовали его как специалиста. Тут, сам понимаешь, купли продажа процент от сделки и прочее. Естественно, я подумал, куш с утра. Единственное, что смутило, лично пришли. Значит, думаю, ничего крупного, но все же интересно. Я их пригласил, провел в зал, усадил, начали общение. Они изложили суть проблемы, и тут я, конечно, обломался. Так вот, теперь сама суть. Они хотят купить объект пережиток СССР. Когда-то это был старенький завод, несколько тысяч квадратных метров. Его приватизировали в 90-е, но не завершили процесс. Или завершили, но не полностью. На тот момент объект находился на краю города. Но время шло, город рос. Сначала он стал входить в городскую черту, а сейчас... уже чуть ли не центром города считается. Собственник полностью перестроил объект. Ну, естественно, самовольно. Документ там есть, но на старое помещение. И один технический паспорт на весь комплекс. А по факту сейчас там огромное здание с хорошим куском земли и в хорошем месте. Никто им не занимался. Собственник свалил за границу и живет там. Вот и получилось, что стояла махина, никому не нужна была. Собственник откровенно забил на этот объект. А эта парочка как-то вышла на него и хочет купить. Товарищ не против. Но вот проблема. Объект не перерегистрирован, право собственности есть на другой объект, земли у них тоже нет. По факту и продавать там нечего. Так и это не все. У местной власти нарисовался один из приближенных, который решил это местечко прихватить за даром, и нагнул там местный муниципалитет. Мол, освободите землю, буду строить там торговый центр, заправку. Администрации города?» Тут рассказ Сергея прервался стуком в дверь. Сергей громко сказал. «Дашенька, заходи!» Вошла Даша с кофе и поставила подымящиеся чашки перед каждым. «Сергей Николаевич, сегодня пятница. Могу я пораньше уйти?» Смущенно спросила она. «Да, сегодня дел нет», — ответил Сергей. «В понедельник руководство собирает совещание, поэтому надо будет прийти минут на двадцать пораньше. А так можешь ехать уже сейчас». «Спасибо», — поблагодарила Даша и ушла. Вадим держал блокнот в руках, откинувшись в кресле, что-то рисовал и делал краткие пометки напротив кружочков. «Сергей, давай дальше. Пока картина очень интересная», — с серьезным видом сказал он. «Да уж, интереснее некуда», — ухмыльнулся Сергей и продолжил повествование. «Так вот, местная администрация начинает слать туда письма. Естественно, их никто не получает. Муниципальный контроль вешает предписание о проверке на ворота». Мужичок видит предписание и сообщает собственнику. Собственник присылает представителя. Представитель попадает в администрацию города. Там его выводят на привилегированного дядю. Этот дядя предлагает им копейки ниже кадастровой стоимости, чтобы они свалили. Представитель перетирает с собственником, а собственник с этим мужичком. Мужичок говорит, что надо бороться, и договаривается с ним о цене. Цену назначает хорошую, плюс все услуги по переоформлению и перерегистрации – и приведению в соответствие. Но на все дает ему год. Мужичок перетирает и берет полтора. И они заключают что-то вроде предварительного письменного договора, где все это оговаривают. Собственник через представителя показывает это соглашение привилегированному дяде, тот дает команду «фас администрации», и администрация начинает его штормить. Из местных фирм никто за него не берется, так как это проигрышное дело. А нереально его выиграть, так как спецов, которые могли бы помочь, всех без исключения уведомили о том, что если они влезут в это дело, им придется судиться с администрацией за каждый запрос, который они туда направят. Конечно, все хотят нормально работать и мужичку отказывают. Но одна фирма, которая как-то пересекалась с тобой в сложном деле со звездочкой — так Сергей отметил, что в деле присутствовали определенные договоренности — порекомендовала обратиться к тебе — поскольку ты человек сторонний и ничего не теряешь в случае объявления войны. Короче, Вадик, дело, как по мне, полностью проигрышное, но очень доходное. И сумма гонорара там заоблачная, да и громкость сумасшедшая, можно сказать. «Дело века!» — перебил его Вадим, уставившись в окно. «Да, Вадик, именно. Все, как ты любишь». «Что ты им сказал?» «А что я мог им сказать?» — удивленно ответил Сергей. «Братанчик, это не в нашей с тобой компетенции дело». Махнув рукой в сторону кабинета, начальницы, добавил. «Естественно, отправил их к нашей табуке вуки Дело-то не шуточное, и размер оплаты не три рубля. Провел их к ней, она сейчас их слушает. У нее цифры в голове скачут, уже присматривает мысли на себе новую яхту, пока они ей излагают суть проблемы». «Согласен, но тут есть моменты, которые вызывают вопросы». «Привилегированный дядя». Сделав щелчок пальцами, сложив руку в виде пистолета и произведя импровизированный выстрел, сказал Сергей. «Да-да, этот дядя тоже», — задумчиво пробубнил Вадим. «Но еще и сам мужичок вызывает вопросы. Покупать такой объект занимало и деньги, плюс услуги по оформлению — это встанет в сумму, равную его строительству. Такими средствами простые люди не обладают, так что, думаю, он достаточно интересный персонаж». «Самый большой вопрос — непосредственно объект. Скажи, как много таких объектов ты знаешь в центре, которые никто еще не забрал и не обустроил? А тут, как я понял, стоит участок не один гектар. И только сейчас на него обратили внимание, когда некий мужичок решил его купить?» Вадим вопросительно посмотрел на Сергея. «Согласен». Сергей развел руками и добавил. «Дружище, но пока это вопросы, которые не по нашей зарплате». «Да». «Пожалуй, пока соглашусь». «Как сам?» — спросил Сергей. Вадим рассказал ему про странный укол, который он испытал утром в лифте. Про страшные диагнозы, про запись на МРТ, на что Сергей только посмеялся и назвал его паникером. У Вадима завибрировал телефон. Мужчина перевернул его экраном вверх. «Все, понеслась. Табуки-вуки на проводе». Вадим жестом показал, что нужно соблюдать тишину. «Да, Татьяна Викторовна. Да, я на месте». Сейчас я к вам присоединюсь». Уже вставая с кресла и направляясь к двери, он сказал Сергею. «Побоялась принять их в работу, видимо. Зовет меня». «Ладно, дружище, хорошего тебе дня». «И тебя», — Сергей вышел вслед за Вадимом. «Вечером все равно увидимся в баре?» «Да, пятница же». В небольшом холле сидела секретарь, которая, увидев Вадима, прикрыла телефонный микрофон и указала пальцем в сторону двери начальницы. «Вадим Николаевич, они вас там ждут. Вам сделать чай или кофе?» «Не надо, Леночка». В кабинете Татьяна Викторовна указала ему на кресло напротив костей. Он сел и осмотрел посетителей. Это были зрелый мужчина и симпатичная молодая женщина. «Вадим, это наши клиенты», — сухим голосом произнесла Татьяна Викторовна. «Роман Николаевич и Александра Павловна. Они обратились к нам сегодня, и, раз они на приеме у меня...» Этот факт был подчеркнут... Это говорит о том, что наша фирма постарается сделать все возможное, чтобы помочь в их вопросе. Вадим внимательно слушал ее, но про себя отметил, что она представила гостей как клиентов. Значит, советов по поводу того, принимать их в работу или нет, она не спрашивает. «В свою очередь хочу представить вам...» — продолжала она, уже обращаясь к гостям. — Вадима Николаевича, нашего начальника отдела по вопросам недвижимости. Он первоклассный специалист. За его спиной множество выигранных дел. Как я и сказала, наша фирма поставит ваше дело в приоритет. И в подтверждении этого закрепляю за вашим делом лучшего специалиста». Она сделала небольшую паузу и посмотрела на Вадима. «Вадим, наши гости прилетели из Крыма. Там серьезные проблемы с вопросами переоформления недвижимости. Поэтому пройди с ними в конференц-зал и постарайся вникнуть в ситуацию. Все твои текущие дела переложи на Сергея Николаевича. Ты вылетаешь в Симферополь сегодня, в крайнем случае завтра». Вадим был в равной степени удивлен и возмущен, но старался не выдавать своих чувств. Когда он услышал про Крым, то многие вопросы отпали сами собой. И про то, как заброшенное здание оказалось в центре города, и как оно могло быть не переоформлено до сих пор, и кто эти привилегированные люди. Крым присоединили всего-навсего пять лет назад. Там все объекты подлежат перерегистрации, Те, у кого есть деньги, стараются туда их вложить. Учитывая объемы государственных субсидий, перспектив там не счесть. Но то, что его туда отправили, даже не поинтересовавшись его мнением, было немного обидно. «Вадим, как закончите разговор, зайди ко мне. Переговорим, и начнешь собираться», — уже мягким тоном добавила начальница. Вадим одобрительно кивнул, поднялся из-за стола и пригласил гостей к себе в кабинет. Он шел молча, понимая, что пятница к нему не относится, и с Сергеем в баре он не встретится. Мужчина пригласил клиентов войти, жестом указал на кресло для посетителей и сказал. «Сергей, мой заместитель, который вас консультировал утром, кратко передал мне суть дела». Он взял со стола блокнот и открыл его на той странице, где ранее делал пометки и записи касательно этого дела. «Вот и отлично. Зовите меня просто Роман». а мою помощницу — Александра. Я долго жил в Европе, там не принято обращаться по отчеству». Роман поднялся с кресла. «Вадим, моя помощница владеет ситуацией гораздо лучше меня. Она сориентирует вас по всем вопросам. Я же хочу воспользоваться визитом в столицу и зайти к старым друзьям. Когда вы к нам приедете, мы увидимся, и я отвечу на любые вопросы». Он повернулся к Александре. «Саша, до встречи в гостинице. Возьмите билеты на сегодня на нас троих». «Конечно. До встречи», — ответила девушка. Окинув любопытным, оценивающим взглядом кабинет, Роман покинул помещение. Вадим посмотрел на Александру. «Александр, сейчас я дам вам копию своего паспорта для билета». Он встал и достал из шкафчика заготовленные копии. «Также она потребуется для доверенности. А пока мне бы очень хотелось взглянуть на все имеющиеся у вас документы, в частности, на заключенный Романом договор предварительной продажи с собственником». «Вадим, все детали дела вы узнаете на месте. А пока, будьте любезны, покажите вашу банковскую карту», — невозмутимо сказала она. «Жаль, думал пролистать их, пока есть время». Он достал из внутреннего кармана пиджака кошелек, в котором лежала карта. Эта просьба его удивила, но спорить он не стал. «Время у вас будет, поскольку вопрос не на три дня», — пояснила Александра. Взяв карту, она поднесла ее к объективу камеры на телефоне. Раздался щелчок. «Также мне нужны ваши контакты, чтобы я смогла сообщить время вылета». Она опять поднесла карту к телефону и снова раздался щелчок. «И еще один вопрос. Сколько вам требуется времени на подготовку к вылету?» — спросила она, возвращая карту. «Часа три. Лучше четыре», — задумчиво ответил Вадим. Он взял карту, положил ее в кошелек и протянул Александре визитку. «Хорошо. Ориентировочно я буду брать билеты на 6-7 вечера. Мне более чем достаточно». Мужчина услышал звук колокольчика и почувствовал вибрацию в кармане. Вадим вытащил телефон и увидел, что ему пришли СМС-уведомления из банка. Он прочитал два сообщения следующего содержания. «Вам поступило начисление в размере 750 тысяч рублей? Текущий баланс?» Вадим не сразу понял, кто и зачем ему перевел полтора миллиона рублей, но удивление скрыть не смог, и у него вырвалось «Ох-ю!» «Это только аванс». «Роман не хочет, чтобы вы переживали о чем-либо по приезде, поэтому перевел данную сумму. Она никак не отразится на гонораре, и также могу заверить, что в случае достижения цели вам будет предложено большее», — загадочно произнесла Александра. Девушка поднялась и добавила, словно прочитав мысли Вадима. «Деньги для Романа не имеют значения. Для него это дело принципа». Она посмотрела на пытавшегося прийти в себя Вадима и продолжила. Роман родился здесь, но потом мигрировал в Штаты, где начал играть на бирже. Сейчас его состояние составляет около ста миллиардов долларов. Оно продолжает расти уже без его участия, а ему захотелось реализовать что-то физическое и капитальное. Я понял вас. Вадим получил ответ еще на один свой вопрос. Я вас покидаю, — сказала Александра, направившись к выходу. Как только возьму билеты на самолет, сразу вам сообщу. До вечера. До свидания. Вадим посидел в кресле пару минут, стараясь обуздать радость по поводу величины гонорара и одновременно испытывает дикий страх от той ответственности, которая на него легла. На какое-то мгновение его охватила паника, но усилием воли он все же совладал с эмоциями. «Так, Татьяна Викторовна!» — воскликнул он, резко поднялся из-за стола и направился к ней. В холле кабинета начальницы он застал всю ту же картину. Секретарша рылась в ежедневнике и согласовывала с кем-то по телефону время встречи. Она увидела Вадима, не отрываясь от телефона, помахала ему рукой, чтобы он проходил. Зайдя в кабинет, Вадим увидел Сергея. «Вадик, милый мой мальчик», — начала она, как будто перед ней стоял любимый сын. От той строгой руководительницы, какой она была полчаса назад, не осталось и намёка. «Проходи, присаживайся», — она указала ему кресло поближе к себе. «Я как раз объясняла Сергею, что ты улетаешь в командировку. Он заберет все твои дела». «Да, Вадим, я в принципе в курсе всех дел, поэтому не переживай. Мы с Дашей быстро вникнем», — доброжелательно сказал Сергей, поднимаясь. «Татьяна Викторовна, я тогда пошел к себе». Она кивнула, и Сергей направился к выходу, предварительно попросив Вадима зайти к нему перед уходом. Как только они остались одни, начальница сменила тон на снисходительный. Вадим, знаю, внезапная командировка, но им рекомендовали именно тебя. Плюс они очень щедрые, так что в обиде никто не останется. Ну и чтобы ты не думал, мол, я, спринтившая дама, которая услышала бешеную сумму и сразу согласилась, хочу отметить, перспективы дела понимают обе стороны. Победы им никто не обещает, ведь мы не первые, к кому они обратились. Большинство побоялось даже с ними разговаривать, услышав, что они собираются перейти дорогу одному из олигархов. Она наклонилась к нему и произнесла максимально серьезно. «Вадим, мы тоже не самоубийцы, поэтому фанатизма я от тебя не прошу, но требую максимальной аккуратности. Наша фирма не должна светиться в ходе твоей работы, дабы не были включены рычаги влияния в первые же моменты, как ты займешься делом». Она откинулась в кресле и продолжила. «Если же запахнет жареным, и на меня начнут давить те, от кого я не смогу отбиться, тогда мы умоем руки». Выдержав паузу, она добавила. «Роману я озвучила, что сложить голову за него наша фирма не хочет и сделать столько, сколько сможет». «Я вас понял», — сухо сказал Вадим. «Мне надо начинать готовиться к командировке, тем более, что ее длительность совершенно не ясна». А сам подумал. «Вот же старая корга, все ты просчитала. Я прямо восхищен. Но какой же мой интерес ты предусмотрела?» «Вадик, конечно». Взяв телефон в руки, она что-то на нем набрала. «Я не буду тебя задерживать, и твои расходы будут компенсированы, поскольку, как я уже сказала, наш клиент весьма щедр». Усмехнувшись, она отложила телефон. «Удачи, мальчик мой. Я скинула тебе на расходы на первый месяц, и каждый месяц буду отправлять столько же». Вадим снова услышал колокольчик и вибрацию. Достал телефон и увидел новое уведомление от банка, гласящее «Вам поступило начисление в размере 500 тысяч рублей». текущий баланс. Его удивление второй раз за сегодняшний день прорвалось через внутренний контроль и отразилось на лице. Да, каждый месяц ты будешь получать трехмесячную зарплату. Гонорара за выигрыш, конечно, ожидать не приходится, но клиент сказал, что сам разберется, как тебя поощрить, и добавил, что в случае достижения цели ты получишь гораздо больше. И я тоже. Ладно, Вадик, лети. Будь аккуратен. Закончила она уже серьезным тоном. Вадим прошел в свой кабинет, полностью захваченный вихрем мыслей, кружащихся у него в голове. Он хотел посмотреть, что можно взять с собой в поездку, но в итоге не взял ничего, кроме блокнота. Он направился было к выходу, но в последний момент вспомнил, что обещал зайти к Сергею. Пройдя через весь отдел, он добрался до кабинета Сергея и повалился на диванчик. «Да я сам в шоке был, когда услышал, что ты улетаешь сегодня», — выплел Сергей. «А я в каком шоке? Меня тупо поставили перед фактом», — ответил Вадим, смотря в стену. «Братанчик, ну, по делам не переживай», — успокаивал Сергей. «Я в курсе всех твоих процессов, как и ты моих. Плюс Табуки-Вуки дала понять, что ты сейчас можешь вывести нашу фирму на абсолютно новый уровень, и эта поездка очень важна для всех нас». «Дело века, братан, дело века», — немного отстраненно сказал Вадим. «Да, именно так». Мне зарплату в два раза подняли на тот период, пока тебя не будет, улыбнулся Сергей. Так что ты там особо не торопись. Жук ты! В этот момент раздался звонок. Вадим достал телефон и принял вызов. Да. Да. Еще раз здравствуйте, Александра. Я понял билеты на 18.30. В аэропорту буду в 17.40. Да, до встречи. Ну все, Серега, прячь телефон, сказал Вадим. Пошел я собираться. Давай, удачи! «Ты же понимаешь, какой ты халявщик! В Крым летишь, да еще и за бабки фирмы!» Друзья обменялись еще парочкой шуток. Вадим дал Сергею несколько наставлений, оставил ему ключ от кабинета и направился домой готовиться к полету. Глава третья. Перелет. На часах было 16.20. Вадим уже оделся, обулся, очистил холодильник от продуктов, отключил технику и сел на кухне над блокнотом, рисуя замысловатые узоры, чтобы время пролетело быстрее. В коридоре стояла спортивная сумка, в которую уместилось все, что он собирался взять с собой. Мысли метались в его голове, то и дело меняя эмоциональное состояние с радости на печаль, с тревоги на жажду новых впечатлений. Он твердо решил, что полетит налегке. С тем гонораром и авансом, что он получил, он мог не думать об экономии и о гардеробе. Он решил ограничиться сменным бельем, костюмом, в который можно будет переодеться после заселения, и предметами личной гигиены. Все остальное он приобретет на месте. Вадим пытался понять, что же за личность его новый клиент. Основную часть клиентов их фирмы составляли весьма состоятельные люди — Проводя аналогии между ними и Романом, Вадим понимал, что Роман в Дребельске разбивает все стереотипы. То, как он легко расстается с большими деньгами, не давало Вадиму покоя. Ему было интересно, понимал ли Роман, что те баснословные для Вадима суммы, которые он платил за его услуги, с большой долей вероятности окажутся потраченными впустую. Вадима всегда смешили люди, которые требовали стопроцентную гарантию выигрыша. Вадим не раз говорил, что если кто-то клятвенно вас заверяет, что выиграет дело, это первый признак того, что с этим человеком работать не стоит. Его опыт многократно подтверждал поговорку о том, что скупой платит дважды. Роман же не торговался, был спокоен, понимал риски. или же наоборот, вовсе не пытался их понять, а просто дал исполнителю такое поощрение, которое послужило стимулом для того, чтобы выложиться в работе по полной. Само появление Романа тоже будоражило разум Вадима. Он оказался у них в офисе в такую рань, в компании одной помощницы, без предварительных уведомлений. А ведь если бы он позвонил заранее и озвучил стоимость сделки, Татьяна Викторовна приехала бы к нему сама. время летело вадим вызвал такси взял сумку и вышел на улицу решив дождаться машину у подъезда когда подъехал таксист он сел на переднее сиденье и утрамбовав сумку между ног сказал водителю шереметьево поехали по платной отлично как говорится хозяин барин за полчаса домчим он включил радио и выезжая со двора спросил куда летите в крым ух ты удивился водитель хорошо вам Завидую белой завистью, насколько это возможно. Эх, вздохнул Вадим, если бы на отдых. Лечу по работе. Дорога до аэропорта пролетела почти незаметно в разговорах с водителем. Вадим выслушал пару историй о том, что таксист несколько раз ездил в Крым с семьей и в этом году снова планирует туда отправиться. У аэропорта Вадим посмотрел на часы и, увидев, что до встречи оставалось еще 20 минут, решил выпить кофе. Пройдя процедуру предварительного досмотра и оказавшись внутри, он заказал в аппарате кофе, размешал в нем сахар и осознал, что их вылет был назначен на 18.30, а значит, до взлета оставалось 50 минут, из которых до завершения регистрации всего 10. Направляясь к стойке регистрации, на табло он обратил внимание, какой авиакомпании летит. Он был удивлен, вспомнив, что там отсутствовал бизнес-класс. «Еще одна странность миллиардера Романа», — подумал Вадим. Регистрация проходила у стоек 32-33. Вадим допил кофе, выкинул стаканчик и направился к указанным стойкам. В этот момент ему позвонила Александра. «Да. Да, внутри. Хорошо, я уже подхожу». Когда Вадим добрался до стоек, Роман и Александра уже ожидали его там. «Добрый вечер», — сказал он. «Добрый», — сухо ответил Роман. «Добрый вечер», — Александр протянула руку Вадиму. «Дайте мне паспорт, я возьму билеты». Получив паспорт, девушка направилась к стойке. Роман стоял молча, пристально разглядывая проходящих мимо людей. На всем пути до гейта Вадим не спускал взгляд с Романа. Ему было очень интересно, почему Роман и Александра так акцентируют внимание на обыденных вещах и с таким любопытством их рассматривают». Время до посадки прошло в молчании. Зайдя в самолет, они дошли до своих мест и заняли три сиденья рядом. «И «Если никто не возражает, я сяду у окна», — проговорил Роман. «Хозяин, барин», — ответил Вадим, вспомнив слова таксиста. Александра просто кивнула Роману, пропуская его к иллюминатору. Проходя, Роман сказал, «Мне нравится смотреть на облака сверху вниз. Это зрелище завораживает». «Но с этим проблем нет», Я не помню таких взлетов, чтобы над Москвой было безоблачное небо. Александра села посередине, после устроился и Вадим. Компания сидела молча. Роман и Александра что-то листали в телефонах. Вадим думал про свой спонтанный отлет, пытался вспомнить детали дел, которые были в его видении, описывал их в сообщениях и отправлял Сергею. Вскоре пилот объявил о начале взлета — вышла стюардесса и понялась иллюстрировать жестами стандартную инструкцию по поведению в самолете. Вадим заметил, что Александра и Роман неотрывно смотрели на стюардессу и с жадным любопытством слушали рассказ о жилетах и прочих банальностях, как будто бы видели это впервые. После завершения рассказа о мерах безопасности из динамиков раздалось объявление с просьбой выключить мобильные устройства или перевести их в режим полета. Пассажиры отключали гаджеты. Вадим сделал то же самое. Александр и Роман продолжали смотреть таблицы в телефонах. Александра, наклонившись к ней, спросил Вадим, «Вы уже отключили сигнал на телефоне?» «Конечно. Мы перевели телефоны в режим полета еще у стойки регистрации», спокойно ответила она. Вадиму хотелось как-то поддержать разговор, но его спутники были явно к этому не расположены, поэтому он просто откинулся в кресле. Самолет поднялся в воздух, набрал высоту и плавно полетел, издавая монотонный гул. Стюардеса предлагала напитки. Роман провел все два часа, уставившись в окно. Александра то глядела в телефон, то пыталась рассмотреть что-то в иллюминаторе. Вадим пребывал в раздумьях, пытаясь понять, с чего ему начинать работу и прокручивая разные варианты развития событий. В безмолвии прошел весь полет. При приземлении Вадим увидел недоумение на лицах Александры и Романа, когда самолет коснулся твердой поверхности и поехал. Пассажиры принялись аплодировать пилоту. Где-то послышался свист. «Точно, европейцы!» — подумал Вадим. «Чему они аплодируют?» — удивленно спросил Роман. «Удачной посадки!» — ответил Вадим. «У вас это настолько редкое явление?» «Да нет же! Это традиция!» Спутники Вадима улыбнулись в ответ. После стыковки с трапом поток пассажиров двинулся к выходу. Они дошли до ленты выдачи багажа и забрали сумки. Радик и Эльнар уже на месте, отрапортовала Александра Роману. «Это хорошо», — сказал Роман и обратился к Вадиму. «Пойдемте к выходу, за нами уже приехали». Вадим сразу отметил, что на улице было теплее, чем в Москве. Он следовал за Александрой и Романом, испытывая приятные чувства. «Он в другом городе...» Все его проблемы переложены на человека, которому он доверяет, а на новом месте он берется за дело, ответственность за которое в случае неудачи минимальна. Это чувство свободы значительно улучшило настроение Вадима и обеспечило ему невероятный прилив сил. Александр и Роман направились к двум черным внедорожникам, которые стояли на первой полосе возле выхода из аэропорта. Между ними стояли двое крепких мужчин. Увидев Романа и Александру, они быстро сбили огоньки из сигарет и выкинули окурки. «Вадим, мы едем во второй. Вы садитесь в первую. Вашего водителя зовут Эльнар. Он одновременно выполняет и функции охранника. Можете не переживать. Вы в надежных руках», — говорил Александр на ходу. Вадим подошел к автомобилю, закинул сумку на заднее сиденье, а сам сел на переднее. Обернувшись, он посмотрел на здание аэропорта, и его настигло удивление — Он слышал про то, что оно сделано в виде волны, и даже видел его по телевизору, но вживую это выглядело по-другому. Он попытался охватить взором весь объем, но не смог этого сделать из-за того, что находился на близком расстоянии. Вадим заметил, что первая машина уже объехала их и приближалась к выезду. Его водитель сидел, уткнувшись в телефон. Вадим мельком увидел картинку на смартфоне и понял, что там игра по типу стратегии. Устав от игры, водитель обратился к Вадиму. «Впервые в Крыму?» «Да». «Эльнар», — представился водитель. «Вадим». «Что ж, будем знакомы. Сейчас на выезде, когда будем идти по кольцу, сможете увидеть здание аэропорта целиком и с подсветкой». «Эльнар, я такой же сотрудник. Давай на «ты», — предложил Вадим, обратив внимание на тот факт, что, несмотря на увлеченность игрой, Эльнар все же заметил его любопытство. «Отлично. Давай». Как будто того и ждав, согласился Эльнар. Он завел машину, сделав радио тише. «Как перелет?» «Спокойно, без происшествий». «Эльнар, а долго нам ехать?» «Вечером спокойно доберемся минут за пятнадцать», — взвешенно сказал Эльнар. «Дорога много времени не занимает. Город небольшой. Пробки только в центре, да на выезде». «Это хорошо. Хочется уже расположиться и отдохнуть». «Да уж понятно». Перелеты — дело такое. Выматывают. Эльнар, мы в гостиницу едем. Разглядывая пустынный вид из окна, поинтересовался Вадим. Нет. Саша не сказала, где вы остановитесь? Нет, не говорила. Да и вообще мы мало говорили. Сказали все вопросы и нюансы по приезде. Вот мы молчали почти всю дорогу. Не переживай, еще наговоритесь. Роман любит поговорить. Мужик он хороший, простой. Для своего положения, я бы даже сказал, слишком простой. Да, я тоже это заметил. Его поведение как-то противоположно тому, что мне известно о состоятельных людях. Он очень умный. У него все построено на цифрах, и сечет он в этом нехило. Он всегда сам делает предложение по оплате и не скупится. А если ему озвучивать цену, то либо соглашается, либо сразу отказывается. Торга с ним не получится. Он как компьютер. А Саша — это переходник из его мира в наш. Хорошая девчонка. Спасибо, хоть немного прояснил ситуацию. Да и по нашей сделке все стало понятно теперь. У нас на фирме тоже все удивились. С нашей стороны ни слова по цене не было сказано. Роман сразу озвучил предложение, и мое руководство в тот же момент сдало меня ему в наем без размышлений. Ну, вот и подумай об этом. Понимаешь, какой к тебе кредит доверия, раз Роман лично с Сашей полетели за тобой? Пока не понимаю, задумавшись, сказал Вадим. «Ведь это действительно странно», — подумалось ему. «Жить ты будешь с ними в загородном доме. Дом большой, охраняемый, места всем хватит. Меня закрепили за тобой, так что я к твоим услугам». Эльнар был весьма располагающим к себе человеком, и за разговорами долгий путь оказался незаметным. Они проехали по объездной дороге, свернули на грунтовку, и перед их глазами замелькали дома. Они подъехали к высокому кирпичному забору, Водитель нажал на кнопку на руле, и ворота разъехались. Перед Вадимом раскинулся обширный участок с трехэтажным особняком. Чуть поодаль виднелась еще пара домов. «Да уж, красиво жить не запретишь», — подумал Вадим. Вадим взял сумку и проследовал за Эльнаром. Поднявшись по ступенькам, они оказались на террасе. Эльнар открыл входную дверь, и они прошли в холл. Там их ждала Александра. Она отпустила Эльнара и пригласила Вадима следовать за ней. На втором этаже они повернули налево, и, пройдя по коридору, Александра открыла дверь комнаты. «Дом большой, и гостевые для удобства спроектированы как самостоятельные квартиры», — пояснила девушка. Она прошла по залу, подошла к двери и открыла ее. «В этой комнате оборудован кабинет, чтобы вы могли работать на месте. Завтра утром вам доставят все документы». Затем она прошла к другой комнате. «Тут расположена спальня». «Спасибо, Александр, я разберусь», — сказал Вадим. «Хорошо, обустраивайтесь». Когда Александр вышла из апартаментов, мужчина кинул сумку на диван. Ощущение того, что его фактически купили без торга, перебивало чувство голода. Он включил телевизор, нашел музыкальный канал и отправился в душ. Как только Вадим вернулся в зал, он увидел поднос с едой. «Слава Богу!» — с радостью подумал он — и, усевшись перед телевизором, приступил к позднему ужину. После Вадим целиком осмотрел апартаменты, отписался Сергею, скинув фотографии. Его охватила тоска и скука, поскольку с текущим делом он сейчас ознакомиться не мог. Устав в дороге, Вадим уснул, однако вскоре проснулся в тревоге. Было темно и тихо. Его обуяли переживания по поводу его предстоящего дела. Он думал об огромном объеме работы и неизвестном противнике. «Интересно, как Роман будет вести себя в случае проигрыша?» Череда мыслей не давала покоя Вадиму. Он взял телефон с тумбочки, щелкнул боковую клавишу. «02.17» — увидел он время на заставке. «Черт возьми!» — выругался мужчина. Вадим понял, что больше не уснет. Встал с кровати, включил свет и прошел в зал. Ему хотелось пить, и он подумал, что сейчас бы выпил горячего чая. Он подумал, что наверняка на первом этаже должна быть кухня. Он надел спортивный костюм, вышел в коридор особняка и направился к лестнице. Подойдя к пролету, он заметил тусклое освещение на первом этаже. Эх, не подумали бы, что шарюсь по дому непонятно зачем. Он решил, что в случае, если возникнут вопросы, просто сошлется на жажду. Вадим спустился в холл и увидел, что источником света, горящего в открытой комнате, послужил электрический камин. Чувствуя неловкость, мужчина захотел обозначить свое присутствие и подошел ближе. «Ночи доброй», — произнес он. «Доброй ночи». Роман сидел в кресле с напитком в руке. На столике стоял еще один стакан, бутылка с ликером и легкая закуска. «Могу присоединиться?» — спросил Вадим, проходя к соседнему креслу. — Конечно, присаживайся. — Вам не спится? — поинтересовался Вадим. Роман ответил. — С тех пор, когда мне приходилось из-за разницы во времени торговать на бирже по ночам, у меня сбился график. Он указал на пустой стакан. — Ты не хочешь угоститься? — Насколько мне известно, его надо пить из ледяных рюмок и шутами. улыбнувшись, сказал Вадим. Роман налил ликер и протянул Вадиму. — Если ты не брезгуешь, это стакан Александры. И она мне, кстати, то же самое про ликер сказала. Он откинулся в кресло и продолжил. Дело в том, что этот ликер сделан из доброй полусотни трав. Если ты достаешь ледяную рюмку, заливаешь холодный напиток и выпиваешь его залпом, то, как по мне, он отвернулся от камина и посмотрел на Вадима, ты переводишь продукт. Другое дело отнестись к нему как к коктейлю и пить мелкими глотками. чувствовать его прохладу и вкус, пытаться уловить нотки трав, в общем, наслаждаться всей полнотой ощущений. «Я его не пробовал», — Вадим с улыбкой приподнял стакан, делая вид, что чокается с Романом. «Но после такого представления мне и в голову не придет пить его как-то по-другому». Вадим сделал небольшой глоток и понял, что напиток ему пришелся по нраву. «Согласен, холодным и залпом было бы не то». «Ха! Вот Александра мне так сказала!» «Как вам удается не спать ночами и при этом быть активным днем?» «Я не так обременён делами днем, да и не всегда сижу ночами напролет. «Вообще, тут дело в моей философии жизни», — заключил он. «Философии жизни?» — эхом повторил Вадим и подался вперед, выражая неподдельную заинтересованность. «Да, именно так, Вадим». Я ценил и продолжаю ценить свое время. Были моменты, когда мне его катастрофически не хватало. Сам посуди. В сутках 24 часа. Из них рекомендуют в среднем проспать 8 часов, а кто-то может проспать и 12. То есть работающий человек тратит 9-12 часов в день на работу и 8-12 часов на сон. Он повернулся к Вадиму и, наклонившись к нему, спросил. Ну и когда жить, а, Вадим? Я не думал над этим. Многие не думают об этом. Я сплю по четыре 5 часов. Бывают моменты, конечно, когда могу отсыпаться полдня. Крайне редко. Мне жалко осознавать, что треть, а то и половину своей жизни я провел во сне, ничего не узнав, не увидев, то есть ничего не получив от времени. Роман сделал пару глотков и посмотрел на задумавшегося Вадима. «Но тебе, Вадим, это не грозит. Какова причина твоего нахождения здесь, посреди ночи?» «Моя причина? Чего ж тут греха таить? Наверное, это...» Он хотел сказать слово «страх», но почему-то не хотелось его произносить. «Тревога? Тревога или неуверенность?» «Может и так», — согласился он. Любые чувства и ощущения — это часть нашей жизни. Что же тебя тревожит? — Неизвестность, — быстро ответил Вадим. — Неизвестность. Какого плана неизвестность? — С улыбкой, но в то же время удивленно, — спросил Роман. — Неизвестность — дела, на которое я подписался. — Вадим, скажи мне, а ты знаешь, чем заканчивается Вселенная? Или, может быть, тебе известна тайна существования Творца? «Известно ли тебе, как зарождалась жизнь на планете?» Он с полной серьезностью смотрел на Вадима и замолчал, ожидая ответа. «Нет, на эти вопросы, мне кажется, никто не сможет дать ответы». «То есть тебе это неизвестно?» «Да, неизвестно». «Но в отношении этой неизвестности ты не испытываешь тревогу?» «Нет, так как эти вопросы постоянны и далеки от меня». «Мне кажется, Вадим...» Причина твоего нахождения — страх, а не тревога. Страх — это хорошо, так как это чувство, которое может как погубить нас, так и спасти. Другое дело, как ты реагируешь на него и чего боишься. В комнате повисла тишина. Вадиму эти выводы запали в душу. и он подумал, что действительно непонятно, перед чем он испытывает страх. Пожалуй, вы правы. Вадим, порой мы боимся неизвестно чего. Боимся своих предположений или тех вещей, которые могут с нами случиться с такой же вероятностью, как и смерть от упавшего метеорита. А может, тебе просто нравится бояться? Как может нравиться бояться? Вадим был полностью поглощен рассуждениями романа. О, это легко. Таких людей я повидал немало. Есть люди, которые боятся результатов действий, до совершения которых им еще ого-го, сколько надо прожить. А кто-то боится того, чего еще не знает. Ты переживаешь из-за дела, по которому я тебя пригласил. Но оно тебе еще неизвестно, равно как и неизвестен итог. И боюсь, что, исходя из той информации, которая у тебя есть, ты не можешь предположить результат своей работы. Но ты испытываешь страх, переживаешь, не спишь. Почему? Мне кажется, дело в том, что тебе легче принять страх, чем уверенность. Вадим посмотрел на Романа и удивился, как легко тот считал его эмоции. Ох, что-то я разошелся! — засмеялся Роман. — Нет, почему? Я очень даже благодарен вам. За нашим разговором все переживания отступили. Он хотел сделать еще глоток ликера, но обнаружил, что стакан пуст. — Это все алкоголь! — воскликнул Роман, открыл бутылку и плеснул ему новую порцию. — Вадим, я покину тебя. Я очень рано встал вчера, чтобы отправиться за тобой. Получается, что я уже больше суток не сплю. Роман поднялся с кресла. «Несмотря на то, что я противник сна, я все же понимаю, что ему надо отдавать должное». «Конечно, спокойно вам ночи. Я немного посижу и тоже пойду». «Отлично. Александра ближе к десяти часам тебя наберет, и вы приступите к делу. А я уже вечером поинтересуюсь, что да как». Роман похлопал Вадима по плечу и удалился. «Допивая ликер...» Вадим ощутил, что легкое опьянение еще больше погрузило его в попытки разобраться в смысле этого разговора. Он обнаружил, что на столе стоит графин, которого он раньше не замечал. Вадим открыл его и по запаху определил, что туда был налит яблочный сок. Он вспомнил, что спустился утолить жажду, налил сока, выпил и направился в свою комнату. Проанализировав беседу, он твердо решил отбросить переживания. «Безвыходных и неразрешимых ситуаций не бывает», — успокаивал он себя. Он понял, что роман очень ему импонирует своим спокойствием, рассудительностью и простотой в общении. Обретя состояние полного душевного равновесия, он завел будильник на девять утра и спокойно отошел ко сну в предвкушении насыщенного дня». Глава четвертая. Приоритеты дела. Вадим проснулся от телефонного звонка, не сразу осознав, что это был не будильник. Он приподнял смартфон и увидел, что звонит Сергей. Раздраженно подумав, ведь я мог спать еще 40 минут, он принял звонок. Они обсудили тот шквал сообщений, которыми Вадим вчера засыпал Сергея, и ряд вопросов по работе. Вадим рассказал, где лежат документы по конкретным клиентам. Внезапно Вадима осенило. «Серега, твою налево!» — воскликнул он в телефон. «Сегодня суббота. Какого хрена ты на работе? Ты еще в такую рань!» «Братанчик, ну, не только тебе быть другогольником!» — смеясь, ответил Сергей. «У меня своих дел завались, а теперь на меня сверху упали твои, которые через одно со звездочкой. По такому случаю я протрезвел еще в четыре утра и был готов выдвинуться на работу, но до семи утра меня тупо не впустили бы. И вот я здесь». «Эх, дружище», — вздыхая, сказал Вадим, — «я сам сегодня перенервничал, не спал полночи, но могу рассказать тебе краткое резюме моих ночных умозаключений». «А ну-ка, просвети меня», — с иронией вставил Сергей. «Не бойся моих дел, пока не изучил их. Это первое. Второе — лучше поверить в то, что ты с ними справишься, чем начать бояться проигрыша, еще не разобравшись». Тем более в каждой папке на первом листе написана дорожная карта, по которой надо идти, чтобы получить нужный результат. Так что пользуйся». «Спасибо», — заключил Сергей, и Вадим услышал щелчки открывающихся скоб на папках. «Да, увидел. А вот за твои умозаключения тоже спасибо, но поменьше». «Ну, это же только выводы, а сам путь мыслей гораздо интереснее». «Братанчик, ты в философию на фоне смены местонахождения ударился?» то ли с издевкой, то ли серьезно спросил Сергей. «Хм». «Ты знаешь, а ведь у меня на это вполне вероятно будет тут время», — проговорил Вадим, думая о том, сколько у них может еще состояться таких бесед с Романом. «Ладно, дружище, читай, вникай, у тебя все получится. Я в тебе ни капли не сомневаюсь. А я, пожалуй, начну собираться. Сегодня будет сложный день. Вадик, спасибо. Удачи там тебе». После телефонного разговора Вадим поднялся с кровати, заправил ее и вышел в зал. Он заметил, что вчерашнего подноса с едой на столике уже не было. Зато на его месте стоял графин с водой и печенье. Он выпил стакан воды и направился в ванную, а по возвращении он обнаружил на столике горячий завтрак и чашку свежесваренного кофе. «Они что, следят за мной?» — осенила его внезапная мысль. Он начал разглядывать углы комнаты в поисках камер наблюдения, но так и не нашел ничего похожего. Затем он сел и принялся уничтожать завтрак. После завтрака он надел костюм, пересчитал наличность, набросал в блокнотике список вещей, которые ему нужно купить, и мест, которые ему хотелось бы сегодня посетить. Вдруг он услышал, как кто-то тихо постучался в его дверь. Вадим, не отвечая, сложил блокнот и повернулся в сторону входа. Спустя пару секунд дверь тихонько приоткрылась. В комнату вошла женщина средних лет и немного испугалась, увидев Вадима. — Ой, простите, — затараторила она. — Нам вчера сказали, что у нас будет гость, а мы просто не знали, как вас поймать. Вчера пришли — вы в ванной. Сегодня пришли — вы спите. Ну вот, наконец-то, получилось вас застать. Здравствуйте. — Здравствуйте. А я уже было подумал, что это магия, все эти появляющиеся и исчезающие подносы. — Ой, что вы, это мы, добрые эльфы, — засмеявшись, ответила женщина. — Я Людмила. Гости у нас не так часто бывают. Нового хозяина мы не видели с момента покупки особняка. На днях он заехал, пока привыкаем. Вчера нам сказали, что приедет новый сотрудник — Вадим Николаевич. Так что приятно познакомиться. И мне, — ответил Вадим. Но «Ну, называйте меня просто Вадим. Отчеству не надо. Вадим, скажите, какие у вас есть пожелания к еде и режиму? Надо ли что-то? Я передам распорядителю и снабженцу. Ну и мне было бы хорошо не пугать вас и самой не пугаться, приходя к вам. Людмила, скажите, какой режим у Романа? — Чтобы не быть вам в нагрузку, мне проще будет подстроиться под него. — У него нет режима, — развела руками Людмила. — Все спонтанно. Мы пока слишком мало его знаем, чтобы увидеть какую-то систему. — У вас кухня на первом этаже? — Да, там круглосуточно находится персонал, ввиду того, что ночью хозяин активен. — Я могу питаться на кухне? — Так, во-первых, мне не будет скучно, и людей видеть буду. Да и сложно мне пока определить свой график работы. — «Конечно, как вам удобно. Персонал на месте в любое время. Там обустроены хорошие столовые, так как охрана, водители и остальные сотрудники едят, как правило, в разное время. И вы сможете питаться горячим, а не полуостывшим», — сказала она с заботой. «Спасибо. Значит, по режиму вопрос закрыт. Людмила, пройдемте со мной». Он пригласил ее в кабинет и, войдя, указал настоящий в углу комод. «Не могли бы вы организовать здесь мини-кухню?» Во время работы я постоянно пью кофе днем, а ночью чай. И бегать каждый раз на первый этаж очень бы не хотелось. Я думаю, Петр легко вам все предоставит. Было бы просто замечательно. Можно мне кулер с водой, пару чашек, если есть возможность, чайник, кофе, чай и сахар. Не переживайте, я знаю, как выглядит кухня мечты компьютерщиков, заверила его Людмила. Спасибо. К обеду все будет готово. Вы будете тут? Нет, я сегодня буду ближе к вечеру. «Хорошо. С восьми вечера тут вместо меня будет Ольга». «Понял. Тогда я забираю поднос. Кофейный уголок сегодня вам организуем и будем ожидать ваших визитов к нам на кухню». «Да, Людмила. Благодарю вас». Когда Людмила покинула Вадима, он спустился по лестнице и направился в сторону входной двери. В доме было тихо и светло. Вадим подумал о стоимости дома и о том, что Роман, купив особняк, даже не появлялся в нем. Он открыл дверь. Солнце немного ослепило его, и он почувствовал легкое воодушевление. Погода была прекрасная. Он огляделся по сторонам, увидел беседку и решил дойти до нее. В беседке стоял большой стол с деревянными лавками, мангал из кирпича с оборудованными столами и мойкой. За мангалом виднелась дверка в туалет. Шкафы были заполнены утварью, и, к его великому счастью, в беседке нашлись кулер, упаковка бумажных стаканчиков и кофемашина. Вадим включил машину, та приятно загудела. Он достал стаканчик, нажал на кнопку двойной порции, и машина начала молоть зерна и готовить его кофе. Когда кофемашина затихла, он взял стаканчик, закинул туда пару кубиков сахара и расположился за столиком. Вадим пил кофе и грелся под солнцем. Казалось, он забыл обо всех сегодняшних планах и просто наслаждался. «Вадик, утро доброе!» — раздался громкий голос с акцентом. Вадим быстро пришел в себя и повернулся. Это был Эльнар. Он протягивал руку для рукопожатия. «Доброе утро!» «Эльнар, а ведь оно действительно доброе. Я не припомню на своей памяти такого утра». «Да, погода располагающая», — сказал Эльнар. «Александра распорядилась, чтобы я тебя на цеха или заводы свозил. Тебя по этому вопросу сюда позвали». Вадим согласно кивнул. «Ладно, пей кофе, я подгоню машину и поедем. Жду тебя». Эльнар развернулся и направился в сторону парковки. Вадим проводил его взглядом и потихоньку начал возвращаться в реальность. Его настроение сменилось, беззаботность исчезла. Он сосредоточился, открыл блокнот, пробежался по записям, сделал пару глотков кофе, выбросил стаканчик в урну у входа в беседку и направился к машине. «Ну, поехали смотреть ваши заводы». Автомобиль тронулся с места. Эльнар сделал радио громче. Было понятно, что сегодня он не хочет общаться, но Вадим даже был этому рад. Он погрузился в раздумья. Ему хотелось осмотреться вокруг. Всю дорогу они молчали. Эльнар ехал очень уверенно и даже немного нагло. Первым, на что обратил внимание Вадим, было то, что переезд от особняка до города занял у них всего пару минут, без привычных для него пробок. Чуть позже Эльнар сообщил Вадиму, что они уже находятся в центре. И это Вадима тоже удивило, Это значило, что город небольшой, но весьма оживленный. Прямо за центральной площадью проходила асфальтированная дорога, но она была разбита и заставлена машинами. Эльнар свернул на нее. По мере отдаления от центра дорога становилась менее заставленной, и уже метров через триста нашлось место для парковки. «Этот район называется Старый город. Посмотри, как тут...» — сказал Эльнар с некоторой досадой. Вадим увидел, что в полукилометре от суеты начинались какие-то строения, то ли частный сектор, то ли малоэтажные дома. Он не мог понять, как такое место могло быть отдано под подобного рода застройку. Вильнар свернул на еще более разбитую дорогу, и они поехали вдоль забора. Вадим старался разглядеть, что располагалось за забором. Там стояло огромное старое здание. Вадим еще раз поразился, как центр города может быть таким унылым. Они подъехали к парковочной зоне. Эльнар вышел из машины. Вадим последовал за ним. Напротив стояло здание в три этажа, такое же старое. Возле дороги стоял черный седан. В нем сидели какие-то люди и с неприкрытым любопытством смотрели в их сторону. Вадим не стал фокусировать внимание на них и повернулся к ржавым воротам. На них четко выделялся приклеенный белый лист. «Извещение». Крупными буквами был заглавлен документ. «Что там?» — поинтересовался Эльнар. Собственников уведомляют о том, что в четверг к нему придет не одна, а несколько организаций на проверку, а именно муниципальный контроль и земельный надзор и представители правоохранительных органов. Просят обеспечить явку уполномоченных представителей и иметь на руках правоустанавливающие документы, которые бы подтвердили наличие прав занимать данный земельный участок». «Круто!» «Где же им это все взять, если, как я слышал, ни документов, ни собственников тут нет?» «Мне бы хотелось попасть внутрь. Да, я сейчас открою калитку». Эльнар немного покопался в замке и пригласил Вадима пройти на территорию. «Вадим, ты, пожалуй, сам туда иди. Там никого нет, ни собак, ни людей», — сказал Эльнар, посматривая на черный седан. «А я останусь тут и посмотрю, чтобы кроме тебя никто там не оказался». «Хорошо». Оказавшись на территории, Вадим увидел, что бетонные плиты поросли сорняками и имели удручающий апокалиптический вид. Посреди территории располагалось здание высотой около 30 метров. Вадим направился к зданию быстрым шагом. Подойдя к углу, он обратил внимание на материал стен. Здесь можно было увидеть и белый блок, и кирпич, и ракушку. Во многих местах виднелся металлический каркас. Вадим убедился в том, что здание возникло путем реконструкции, как только вошел внутрь. Внутри состояние постройки имело менее угнетающий вид. Пол был заасфальтированным и не поросшим травой. По факту это был большой ангар, который соорудили, используя все имеющиеся строения как фундамент и объединив их одной крышей. Одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные здания опоясали металлическим каркасом и облепили, чем попало. Вадим встал посередине, достал телефон и начал фотографировать, после чего сделал зарисовки в блокноте, обошел здание вокруг и, почувствовав легкую усталость в ногах, осознал, насколько оно большое. Завершив все дела, он направился к воротам. Выйдя из калитки, Вадим увидел, что Эльнар разговаривает с седым мужчиной, а еще один мужчина стоит у черного седана и говорит по телефону, не отрывая от них взгляда. Вадим сначала подумал, что это представители администрации, но, прикинув стоимость машины и костюмов мужчин, вспомнил о привилегированном дяде, который также проявляет интерес к объекту. Вадим подошел вплотную, прислушиваясь, о чем ведет речь незнакомец. Мужчина был очень спокоен. Эльнар, увидев Вадима, весьма оживился. «Что ж, боюсь, мне пора», — сказал он, и, повернувшись к Вадиму, продолжил. «Мы можем ехать?» «Да, поехали», — ответил Вадим. «Добрый день», — мужчина обратился к Вадиму. «День добрый». Позвольте поинтересоваться, кто вы? Простите, не могу позволить. Я имею привычку знать и понимать, кому представляюсь». Окно пассажирской двери открылось. «Эльнар решил быть в курсе дела», — подумал Вадим. Справедливое замечания заключил незнакомец и, просунув руку во внутренний карман, достал визитку и протянул ее Вадиму. «Эдуард Петрович», — произнес он и протянул руку. «Вадим. Просто Вадим». Пожав ему руку в ответ и приняв визитку, он взглянул на лицевую сторону и увидел надпись «Заместитель главы администрации». «Вадим, какова цель вашего визита сюда?» — уже более настойчиво спросил чиновник. «Туризм, Эдуард Петрович, осматриваю достопримечательности». «Знаете, Вадим, у нас в Крыму есть уйма замечательных мест, а вот этот заброшенный объект никоим образом не примечателен и к тем местам, которые стоило бы посетить, не относится». «Вы знаете, Эдуард Петрович», — начал Вадим, понизив голос, — «я был полностью с вами согласен и даже хотел спросить у своего экскурсовода, на кой черт он меня сюда привез. Знаете, теперь я понимаю, что мы с вами оба были неправы, и вы — прямое тому доказательство. На ничем не примечательный объект в выходной день заместители главы города не совершали бы рабочие визиты». и не подходили бы ко мне знакомиться. А теперь прошу простить, мне надо ехать. У меня впереди еще длинная экскурсия. — Вадим, если вам захочется посетить эти места, я смогу показать вам что-то интересное, — вежливо произнес мужчина. — Конечно, Эдуард Петрович, если будут деньги на счету, то обязательно вам позвоню. Вадим сел в машину. — Эх, — вздохнул чиновник, — видимо, работодатель у вас так себе. раз переживаете за баланс телефонного счета. Так я человек не гордый, много денег не прошу, визитками не козыряю, да и не чиновник я, а так, простолюдин. До свидания, Эдуард Петрович, до свидания. До свидания. В его голосе уже слышались металлические нотки, и по его подергивающемуся глазу Вадим понял, что пора прекращать разговор. До свидания, еще раз повторил чиновник в уже закрытое окно. Отъехав на ведущую к центру дорогу, Эльнар резко рассмеялся. «А ты красавчик!» — сказал он, похлопав Вадима по плечу. Быстро въехал в тему и сказочник отменный. Вот же наплел! Экскурсовод и турист! Знаешь, Эльнар, то, что зам главы города оказался на объекте за полчаса, говорит о том, что противостоит нам не просто мажор, а очень даже влиятельный человек, который имеет прямой выход как минимум на муниципальную власть. Но это и так понятно. Простой смертный в жизни не вытянет такой объект. Купить его — это ерунда. Вот сколько там надо бабок похоронить, чтобы его в божеский вид привести и запустить?» «Тоже верно, Эльнар. А мы можем заехать в торговый центр, где я мог бы купить одежду?» «Да не вопрос». Они поехали в торговый центр и отлично провели там время. Общались на разные темы, шутили, смеялись, делились историями из жизни, пообедали в кафе. Вадим купил три костюма и пару джинсов, обувь, футболки, майки и трусы. Фельнар то и дело подшучивал над Вадимом, что он хуже женщины, и что он никогда не видел, чтобы человек делал столько покупок. Забив полный багажник, они направились в особняк. Эльнар вызвался помочь Вадиму донести многочисленные пакеты до его жилища, так как одному человеку утащить их было нереально. Скинув пакеты на пол апартаментов Вадима, Эльнар ушел, объявив, что в случае необходимости Вадим может ему звонить и что сейчас он будет отчитываться перед Александрой. После ухода Эльнара Вадим зашел в кабинет и увидел, что ему оборудовали целую кухню в углу, и теперь там есть и чайник, и кофемашина. «Людмила, вы просто золото», — сказал Вадим вслух и, подойдя к кофемашине, нажал на кнопку приготовления. В ожидании горячего напитка он вернулся в зал и начал развешивать вещи в шкаф и укладывать обувь на полки. Закончив, он переоделся в джинсы и легкую кофту и начал комкать коробки и складывать их в пакеты, в результате чего у него получилось два больших пакета мусора. Он вернулся в кабинет, включил компьютер и подсоединил к нему телефон. Взял остывший кофе и, попивая его, создал на рабочем столе папку с громким названием «Дело века». а затем сделал в ней еще несколько дополнительных папок. В одну он перекинул фотографии, пустив их параллельно на печать. Потом открыл несколько текстовых файлов и начал записывать туда свои заметки. Вадим погрузился в работу с головой. Он по памяти пытался восстановить из разговора с Сергеем цепь событий. Пока Вадим печатал, он не услышал стука в дверь и немного испугался, обнаружив, что в проеме стоит Александра в деловом костюме, держа в руках стопку папок. — Добрый вечер, Вадим. Я стучала, но, боюсь, вы слишком увлеклись и не услышали. — Да, есть такое дело, — смутившись, сказал Вадим. — У меня складывается определенное понимание ситуации, но общая картина мне не станет ясна, пока я не получу документальную часть, которую, как я вижу, вы мне принесли. — Да, это все документы, которые у нас есть. — Замечательно. Мне нравится, когда много документов. Это значит, что есть из чего черпать варианты, отстраивать полет фантазии и искать пути решения. Он положил стопку на стол. Одна из папок гласила «Металлург-строитель». Приподняв ее, Вадим поинтересовался. «Это наш оппонент?» «Да, но тут все, что нам известно о нем. Но частично вы познакомились с его командой сегодня. Эльнару очень понравилось ваше общение с Эдуардом Петровичем. Я тут человек новый, приходится выдумывать на ходу. Противник у вас, он осекся, э, у нас, простите, очень серьезный, а времени все меньше и меньше». Уже с сегодняшнего дня я могу сделать выводы, что нам надо торопиться. Причина спешки. В четверг на объект выезжают проверяющие аж с трех сторон. Их действия могут превратить все эти бумаги в мусор и прервать мое пребывание тут. Правоохранители едут, чтобы обеспечить доступ внутрь, то есть резать или взломать замки. Земельный надзор едет, чтобы зафиксировать нецелевое использование земельного участка или его неиспользование. Муниципальный контроль также может зафиксировать факт бесхозности. Надо понимать, что в этих папках, так как прежде чем вступать в спор с оппонентом, было бы хорошо осознавать его мотивы и цели. Вадим, если вам нужна помощь, можете обращаться ко мне. Если что-то в документах вам будет непонятно, могу дать комментарий. Спасибо, я очень признателен. Но пока мне нужно время на изучение. Тогда, пожалуй, я пойду к себе. «Если хотите, присоединяйтесь к вечерним беседам у костра с Романом». «С большим удовольствием. Роман — очень интересный собеседник. Вчерашний разговор мне очень понравился». «Да, Роман сказал то же самое о вас». «Ну ладно, не буду вас больше отвлекать. Работайте». «Спасибо, Александр. Я займусь расстановкой приоритетов и завтра к утру постараюсь дать первоочередные цели, чтобы к понедельнику мы могли приступить к активной работе. Хорошего вечера». «И вам, Вадим», — попрощалась она и удалилась. Надо установить щеколду на дверь, подумал Вадим, как только остался наедине с собой. Вадим начал раскладывать папки. Он понял, что ему не хватает места, и тут обратил внимание, что в его распоряжении была свободная стена. Он быстро нашел в столе скотч, скопировал нужные документы и приклеил их на стену, делая пометки маркерами на копиях. Затем он передвинул рабочий стол ближе к стене, так чтобы она всегда была в поле его зрения. открыл текстовые файлы и поочередно делал в них заметки, пока не обнаружил, что в глазах появилась сухость. 02.40 показали Вадиму часы на экране. Он заблокировал телефон, взглянул на стену и увидел паутину из стрелок и пометок. Он вывел на печать текстовый документ с названием «Дорожная карта». «Вот он, наш план действий», — гордым, но очень уставшим голосом сказал он себе. Вадим распечатал еще два экземпляра и разложил их в отдельные файлы. Первый экземпляр он взял с собой и, улегшись на диван в зале, принялся читать пункт за пунктом. Спустя какое-то время он поднялся, вернулся к столу и положил свой экземпляр к двум другим. Погасив свет в кабинете, он направился в спальню. Глава пятая. План действий. Вадим проснулся в непривычном для воскресенья настроении. Часы показывали начало десятого, и он страшно хотел немедленно приступить к работе. Но, к сожалению, сегодня был выходной. Он немножко переживал, согласится ли роман реализовывать его дорожную карту, ведь план вырисовывался весьма затратный. Но интерес к делу уже всецело его поглотил. Его терзали сомнения, озвучивать ли роману те риски, которые он предвидел. Выпив кофе, Вадим спустился на кухню. Там его встретила Людмила. Она с материнской заботой накормила его кашей и сообщила, что принесет к нему в апартаменты корзину для грязного белья и будет регулярно его забирать, стирать, гладить и развешивать в шкафах. Вадим пришел в восторг от такого уровня сервиса. Получалось, что начисто был избавлен от всех мирских проблем, и единственной его задачей было работать. После завтрака Вадим отправился на улицу. Ему хотелось выпить кофе в полюбившейся ему беседке и насладиться пейзажами. Он сделал себе стаканчик капучино и сел за столик. Млея под ярким солнцем, он наблюдал за обитателями усадьбы, персоналом и охраной. Он увидел, что из дома вышли Роман и Александра. Девушка села в машину, а Роман проводил автомобиль взглядом, пока тот не скрылся из виду. «Интересно», — «Вместе они или нет?» — сам у себя спросил Вадим и махнул мужчине рукой в знак приветствия. Роман неторопливым шагом направился к нему. «Доброе утро!» — сказал Роман, подходя и протягивая ладонь. «Доброе утро!» — ответил Вадим и пожал ему руку. «Вы вчера уже побывали на объекте, и документы были вам вручены?» — присев на соседний стул, констатировал Роман. «Судя по всему, документы вами уже изучены». «Так скажите, есть ли у вас уже какое-то видение ситуации?» «Да». Все романтическое состояние Вадима разом улетучилось, и мозг полностью переключился в рабочий режим. «У меня есть дорожная карта, с которой я могу вас ознакомить, и при получении согласия приступить к исполнению». «Да, я хотел бы ознакомиться, но не на бумаге. Бумагу оставьте Александре. Мне, если можете, изложите выводы сейчас». Зачем тянуть время? Прямо тут и получите одобрение. Вадим выдержал недолгую паузу, чтобы подумать, как лучше донести свои мысли. Роман облокотился на спинку кресла, предвкушая длинный монолог. Наконец Вадим заговорил. Для начала мне хочется отметить мотивы оппонентов. Территория, на которой находится объект, удачно расположена в республике. Здесь можно стать участником свободной экономической зоны. У оппонента есть металлургический бизнес и строительство, а значит, введя сюда свою фирму, он будет экономить миллионы только на зарплатах в части отсутствия страховых взносов. Также у него появится возможность беспошлинного таможенного ввоза сырья. Пользуясь этим статусом, он получит земельный участок, на котором расположен объект, фактически бесплатно и без проведения торгов. К сожалению, учитывая существующее положение дел, он это сделает только на бумаге, и будет использовать объект как склад, так как, скорее всего, интересуют его только льготы. Он весьма влиятелен, и поэтому надо подготовиться к палкам в наши колеса. Он имеет выход на местный муниципалитет, поскольку вчера, через 30 минут после нашего прибытия, там появился не последний человек из местной власти. Следующее, что хотелось бы отметить, не все так плохо в документальной части. Имеется технический паспорт, где отмечены все литеры и строения, и мы можем поставить объекты на кадастровый учет и присвоить им кадастровые номера, чтобы они начали существовать юридически. Земельный участок также есть возможность оформить. Когда изучал документы, я увидел одну проблему. Документы, которые могли бы быть представлены нами как правоустанавливающие, просто отсутствуют. Но есть документы, которые косвенно можно постараться подогнать к перечню документов, подтверждающих наличие ранее возникшего права, а это почти правоустанавливающий документ, который даст вам возможность стать собственником объекта. В ходе реализации своего плана я максимально хочу вывести этот вопрос за пределы региона, ввиду того, что правды в республике мы можем и не найти. Это не утверждение, а опасение. Ситуация у нас печальная из-за того, что никаких действий собственником не предпринималось. Объект является бесхозным и заброшенным, И уже в четверг местные власти могут получить все основания для того, чтобы собственник потерял права и возможности реанимировать свои преференции на данный объект. Вадим еще некоторое время излагал свои наблюдения и предположения. Роман очень внимательно его слушал, периодически кивая в знак согласия. Наконец, Вадим перешел к самому важному моменту. Как видите, всего через четыре дня мое пребывание тут может стать бессмысленным. а ваши шансы на получение объекта будут равны нулю. Поэтому действовать необходимо быстро и сразу во всех направлениях. Я считаю, как минимум на первой неделе мы лишим их всех козырей, и как максимум через пару месяцев вы уже станете собственником. Мне нужна доверенность от действующего собственника на переоформление, завершение оформления и продажу данного объекта и печать. Такие же доверенности, как и у меня, нужно сделать еще на двух людей — которые уже завтра отправятся в указанные мной города. Также от вашей фирмы должна быть выдана доверенность на имя Александры на покупку данной фирмы и ее последующее оформление. Такая же доверенность будет оформлена и на меня. Уже завтра требуется начать демонтаж здания, чтобы вернуть его к стопроцентному соответствию техническому паспорту. Это исключит самовольное строительство, а порядок и активная деятельность докажут, что объект не заброшен. Уже в четверг ваша фирма будет представлена везде как новый собственник от завтрашнего числа, и это обнулит все сроки бесхозного существования объекта. Могу ли я дать какие-либо гарантии? Нет. Вижу ли я перспективу положительного исхода? Я в нее верю. Решение принимать вам, так как это повлечет огромные затраты, но может либо дать нам шансы, либо принести молниеносный выигрыш. «Готовы ли вы рисковать деньгами?» Вадим закончил речь и, посмотрев на Романа, обнаружил, что тот за это время ни разу не сменил позу и вид имел самый что ни на есть внимательный. Когда повисла тишина, Роман отвернулся от Вадима и посмотрел сосредоточенно куда-то вдаль, после чего достал из кармана телефон и, поднеся его к уху, спокойным голосом произнес «Саша, вернись в дом» и дал отбой, не дожидаясь ответа. Затем он снова нажал на вызов и коротко бросил. «Радик, я у беседки. Подойди ко мне». Процедура повторилась еще раз. «Хорошего выходного дня, Надежда Павловна», заговорил Роман любезным голосом. «Надежда Павловна, вы мне нужны. Хотелось бы сегодня. Ну, в крайнем случае, завтра утром. Как можно раньше». «Я вас отблагодарю». «Конечно. Я все понимаю. На полдня, как минимум». — Надежда Павловна, необходимо выписать шесть доверенностей, заверить подписи на договорах, непосредственно сами договоры, и надо сделать много заверенных копий в нескольких экземплярах. — Конечно, помощниц возьмите с собой. С моей стороны тоже будет готово к утру. — Спасибо. Завтра к восьми утра жду вас. Кабинет оборудован. Берите все необходимое и к нам. В этот момент Вадим понял, что Роман согласился на реализацию его инициативы. и начал активные действия, и на секунду его охватило оцепенение. Ему стало безумно страшно от того груза ответственности, который упал на его плечи. Роман завершил разговор с нотариусом и сразу обратился к подошедшему за это время водителю. «Радик, первое, завтра мне к восьми утра нужны двое парней для командировок. Один полетит». Он прервался и вопросительно посмотрел на Вадима. «В Сочи», — сказал Вадим, — первое, что пришло на ум. «Второе полетит», — продолжил Роман и опять посмотрел на Вадима. «В Москву», — немного подумав, — ответил Вадим. «Все инструкции они получат от Вадима. Завтра в восемь». «Следующее. И это очень важно. Надо, чтобы сегодня, в крайнем случае завтра утром, на объекте начались строительные работы». Нужно разобрать все надстроенное и привести участок в полное соответствие с тем, что отражено в техническом паспорте. Документы и прочее тебе предоставит Александра, равно как и все пояснения строителям. Радик, это очень важно. Делай, что хочешь, но чтобы завтра я приехал на объект и не узнал его. Все будет сделано, — твердо заверил Радик. Затем он повернулся к Вадиму и отчеканил. С 7.45 два бойца со всеми документами будут ждать вас у дверей дома для получения инструкций. Потом, повернувшись к Роману, гаркнул. «Разрешите исполнять?» По его манере аэропортовать и поставленному голосу Вадиму показалось, что солдат отчитывается перед генералом. «Да, Радик, более не задерживаю тебя». Радик развернулся и направился в сторону двух домов, расположенных невдалеке от особняка. Вадим мысленно подстраивал план действий под информацию, получаемую из разговоров Романа, и вдруг заметил, что Роман пронзительно и неотрывно смотрит ему в глаза и почувствовал зарождающуюся боль у себя в голове. «Вадим, завтра к восьми утра в твоем распоряжении будет нотариус. Постарайся совершить все действия, которые требуют его присутствия. Нотариус лоялен и в случае мелких нарушений пойдет тебе на уступки». Но, повторюсь, мелких. Это ясно? Да. Отлично. Сейчас подъедет Александра, и я введу ее в курс дела. Она также с восьми будет готова оказать вам любую помощь. Обращайтесь либо к ней, либо ко мне напрямую. Я сейчас ничем не занят, поэтому постараюсь подключиться к делу и нейтрализовать проблемы, которые нам будут подкидывать оппоненты. Вы, в свою очередь, будете все регулировать и направлять курс действий. Это командная игра, и у нас есть общая цель. Он отвлекся на подъезжающую машину. А вот и Александра. Что ж, Вадим, вы можете быть свободны до завтрашнего утра. Очень оперативно, рассеянно буркнул Вадим, прищурившись от головной боли. Неприятные ощущения становились сильнее с каждой минутой. — Ладно, пойду готовить на завтра все необходимые документы. Да — Да-да, приступай. Вадим встал из-за столика и направился к дому. Навстречу ему торопилась Александра. Она пробежала мимо, даже не заметив его, так как была полностью поглощена изучением информации на планшете и внесением туда пометок. «Он все изменил. Тут все поменялось. Все, о чем я вам говорила». «Саша, присаживайся», — доброжелательно сказал Роман. Повернувшись к наблюдавшему за этой сценой Вадиму, он добавил. «Я сам ей все объясню. Ступай». «Ой, добрый день». — выпалил Александра, наконец, заметив Вадима. — Извините, что я вас раньше не увидела. — Добрый, — ответил Вадим с улыбкой. Ему стрельнула в голову мысль о том, что Александра — очень симпатичная девушка. Он почувствовал приятное давление в груди. Александра, призадумавшись и склонив голову набок, посмотрела на Вадима, но вдруг дернулась, почувствовав вибрацию планшета, и резко перевела взгляд на него. Она снова развернула его к Роману и воскликнула. «И вот опять! Он делает это прямо сейчас!» Роман молча взял планшет, указал Александре на кресло рядом с собой и улыбнулся, бросив короткий взгляд на экран. Вадим подумал, что, по всей вероятности, они обсуждали рабочий процесс и, решив более нелюбопытствовать, направился в дом. Вадим прошел на кухню, где попросил у Людмилы пару более утоляющих таблеток. Выслушав его просьбу, она практически мгновенно протянула ему две красные капсулы и стакан воды. С благодарностью приняв лекарство, Вадим пожелал в номер каких-нибудь фруктов. Людмила заверила его, что выбор велик, и в ближайшее время она соберет ему целые ассорти. Вадим поднялся к себе, посмотрел на телефон и увидел, что дело движется к обеду, и времени до завтрашнего утра остается все меньше. Напряжение и страх буквально толкнули его в кабинет. «Так, Вадим, ты хотел крупное дело? Вот оно! Соберись и готовься!» После минутки аутотренинга он рассортировал документы по стопкам, затем принялся их копировать и раскладывать на новые стопки. Так продолжалось не один час. Время от времени он делал небольшие передышки и перекусывал фруктами. Закончив с копированием, он разложил бумаги по папкам и, сев за компьютер, начал готовить договоры, то и дело прерываясь и расхаживая по комнатам. За окном уже стемнело, он все писал и писал, пытаясь найти подходящие формулировки — но в конце концов остался доволен результатом и стал выводить документы на печать. Вадим с удовлетворением наблюдал за выплевывающим листы бумаги принтером. Когда тот затих, он разбил довольно внушительную стопку на отдельные документы, скрепил их и аккуратно разложил по папкам. «Все! Я закончил!» Вадим поднялся из-за стола, прошел в зал и включил телевизор. Но, вопреки его ожиданиям, громкие звуки телевизора не помогли побороть посетившую его днем тревогу. Он начал успокаивать себя тем, что у него все готово. Но в голову все равно лезли мысли о том, что будет, если оппонент раскроет и нейтрализует те хитрости и уловки, на которые Вадим делал ставки, и тем самым парализует его работу. Ведь он дал клиенту надежду, а эта надежда повлекла за собой действие. Осознав, что телевизору не под силу справиться с его переживаниями, Вадим нервно посмотрел на часы. Время близилось к полуночи. Он решил выйти на свежий воздух, чтобы немного прогуляться перед сном и отвлечься. Спускаясь по лестнице, Вадим снова обратил внимание на тусклое свечение на первом этаже. «Может, Роман с Александрой опять беседуют у камина?» — подумал он. Ему отчаянно захотелось пообщаться с ними в неформальной обстановке, и он направился в комнату. Войдя, он не услышал беседы. В комнате он обнаружил Романа со стаканом, в котором был тот же ликер, что и позавчера. На столике стоял еще один стакан. «Опять опоздал», — подумалось Вадиму. Роман, делая мелкие глотки, наблюдал за таблицей на черном экране, на которой периодически менялись значения и числа, становясь то красными, то зелеными. «Я смотрю, не только мне жалко времени на сон», С легкой улыбкой сказал Роман, выключая планшет и кладя его в кресло ребром к себе. «Могу я присоединиться?» — застенчиво спросил Вадим. «Конечно, присаживайся», — ответил Роман, указывая ему на кресло. Он поставил стакан на стол, открыл бутылку и налил себе и Вадиму понемногу ликера. «Ну что, какова причина сегодняшней бессонницы?» «Наверное, та же, что и в прошлый раз». Сделав небольшой глоток, он увидел вопросительное выражение на лице Романа и решил рассказать все на чистоту. В тот вечер я переживал из-за неизвестности, которая была передо мной. Хотя для меня это нормально, такое бывало и раньше. Но когда мы с вами поговорили, я понял свою ошибку. И спасибо вам, полученный урок я уяснил, и, отправившись в спальню, уснул без каких-либо страхов. Кстати, я разговаривал с другом, который тоже не спал полночи, переживая по тем же причинам, что и я. Я постарался донести до него свои умозаключения, но, к сожалению, у меня не вышло. А сегодня ситуация заключается в том, что неизвестности нет. Есть понимание и видение ситуации. Я знаю проблему и знаю, куда идти, осознаю возможные последствия. Но варианты развития событий множатся. и мне становится не по себе от того, что все может пойти наперекосяк. Как быть? К чему приведут мои дальнейшие решения?» Вадим осекся, испытав ужасное чувство неловкости. Он посмотрел на Романа, который поставил стакан с ликером на стол, и слушал его, сложив руки и внимательно прищуриваясь. «Извините, что вливаю на вас эти переживания. Вообще-то я полностью готов, и документы тоже в порядке». Роман взял стакан и пригубил еще немного ликера. Вадим отвернулся и стал смотреть на имитацию огня и слушать раздающийся в тишине искусственный треск горящих дров. Знаешь, Вадим, прервал тишину роман, слушать и слышать это разные слова. И в примере с твоим другом как раз-таки отражена суть разницы. Ты услышал суть сказанного и принял ее. А твой знакомый. Слушал, что ты ему сказал, но не услышал. В тот момент, когда человек слушает и слышит, что ему говорят, он отдает гораздо больше говорящего, поскольку он сосредоточен и проявляет уважение. Как по мне, слышать гораздо сложнее, чем говорить. А еще сложнее применять услышанное. Знаешь, раньше я часто обращал внимание на мастеров, которые собирали огромные залы и проводили мотивационные беседы. Насколько же они были опьянены своими речами. Они рассказывали простые истины, которые вдохновляли людей, и при этом выставляли себя мудрецами и добродетелями. Хотя все эти вещи были придуманы очень давно, и далеко не ими. Иногда мне казалось, что они и вовсе не понимают смысла того, о чем говорят. И вот тогда я осознал, что ораторы брали от слушателей больше, чем слушатели от них. Они тешили свое эго, видя, что им благодарно внемлют. Роман взял бутылку, добавил себе ликера и продолжил. «Вот и у нас с тобой выходит так...» что я получаю возможность высказаться, и мне приятен тот факт, что ты меня слышишь. За свой не очень короткий век мне пришлось провести не один десяток собеседований, и мне доводилось общаться с огромным количеством сильных специалистов с вопросом, брать ли их к себе в команду, открывать ли им двери в свой мир или оставлять на той дороге, по которой они шли. Были действительно выдающиеся умы, потрясающие, которые вызывали у меня восторг. Но все рушилось, когда они начинали говорить. И еще большее разочарование испытывал я, когда смотрел, как они не слышат. И есть люди, которым без толку открывать правду, поскольку они просто не способны ее понять — сколь бы острым ни был их ум. Они упорно отказываются принять что-либо противоречащее их пониманию. Они закостенели и не способны к осознанию нового. И это губит зерно, поскольку ты можешь вливать в него много знаний, но итог будет катастрофическим. Роман рассмеялся. «Ох, ну и понесло меня!» — сказал он, глядя на Вадима, который смотрел на него, не моргая и приоткрыв рот. «Я сейчас о том, что сам факт того, что ты способен делать выводы из услышанного, говорит о твоих положительных чертах и характеризует тебя как человека, способного к развитию. Ведь ты не знаешь меня и не знаешь моих заслуг. Я ничем не хвастался перед тобой». но, тем не менее, ты выслушал едва знакомого человека и интегрировал это в свое мировоззрение, то есть произвел модификацию. Вадим ловил каждое слово Романа и не решался ничего сказать даже после того, как тот замолчал, поскольку надеялся, что он все же решит продолжить. Сделав еще глоток ликера, Роман заговорил вновь. В отношении твоего переживания я могу сказать, что это часть тебя, поскольку это случается в каждом деле, как ты говоришь. Но заметь, еще позавчера это дело было полностью проигрышным. За него никто не хотел браться. А уже вчера ты нашел варианты его решения. И, главное, веришь в его успех. К слову, могу добавить, что даже Александра, которая мне не раз указывала на неразрешимость данной ситуации, была удивлена развитием событий. Ты разбудил во мне азарт. И мне не жаль тех средств, которые я вложу, чтобы узнать итог той игры, в которой ты переписываешь правила. Да и Александра заинтригована. Поэтому, Вадим, мой тебе искренний совет... Ты просчитываешь варианты развития событий, пользуясь страхом. Ведь страх в твоем случае — это инструмент, за счет которого ты прокладываешь маршруты предполагаемой дороги, предусматриваешь повороты, которые придется совершать, двигаясь к цели. Этот инструмент малоприятный, хотя и действенный. Но что бы я хотел тебе порекомендовать, так это заменить страх на интерес». Чувство явно противоположное, но не менее действенное. Перестань бояться. Результат наступит в любом случае, что бы и как бы ни произошло. Он может быть положительным или отрицательным, а может, его и вовсе не будет. Но ведь отсутствие результата — это тоже результат. И вот тут Вадим вопрос. Как ты хочешь к нему прийти? Через угрызение и терзание самого себя? Или же ты можешь сделать путь к результату захватывающим и полным интересных виражей?» Роман замолчал и посмотрел на задумчивого Вадима, державшего в руках стакан с ликером, из которого он практически не отпил. «А теперь извини, я вынужден тебя покинуть». Роман встал с кресла и, положив руку на плечо Вадиму, добавил И тебе я рекомендую не засиживаться. Завтра у тебя насыщенный день. Будет лучше, если ты встретишь его отдохнувшим. Благодарю, Роман. Я как раз думаю о том, что надо идти спать. Спокойной вам ночи. И тебе, Вадим. Отдыхай. Прежде чем пройти в спальню и погрузиться в безмятежный сон, Вадим заглянул в кабинет, увидел стопки папок и испытал острое чувство благодарности. Он был рад тому, что судьба свела их с романом, поскольку уже второй вечер он возвращался к себе после разговоров с ним, испытывая прилив воодушевления. Он почувствовал, что тревоги отступили, а страхи трансформировались в положительные эмоции. Он больше не боялся наступления завтрашнего, а точнее уже сегодняшнего утра, наоборот — Он его ждал и всем сердцем жаждал новых возможностей, которые могут открыться ему уже совсем скоро. Глава шестая. Начало. Вадим резко поднялся с кровати и отключил будильник на втором сигнале. После кофе и утренних процедур он надел деловой костюм, Собрал бумаги в охапку и направился в столовую. Спустя пару минут ему подали завтрак. За едой он пробегал взглядом формулировки договоров, но вдруг услышал звук шагов, поднял глаза и увидел Александру. Она была одета в черный строгий костюм. Рядом с ней шел незнакомый молодой мужчина. Они поздоровались, и девушка пригласила Вадима следовать за ней. Все трое вышли в холл, прошли через комнату с камином и длинный коридор. Наконец, они оказались в конференц-зале. «Вадим — это представитель собственника объекта, Александр», — сказала Александра, указывая на молодого человека. «Он предоставит подписи, печати и необходимые документы сразу после того, как мы закончим с нотариусом». Вадим и Александр обменялись рукопожатиями, после чего Вадим последовательно разложил на столе документы и посмотрел на часы. «Было без 28. Он вспомнил, что через пять минут к дому подойдут двое подобранных Радиком мужчин и спешно направился к выходу. На крыльце его уже ожидали двое парней. Вадим взял у них паспорта и сообщил, что через час вынесет каждому по пакету документов. Затем он вернулся в переговорную и положил паспорта на подготовленные для каждого из них стопки бумаг. Александр принялся читать что-то в телефоне. Александра отправилась встречать Надежду Павловну. В зале повисла тишина. Вскоре в зал вошла светловолосая дама лет 50 и величественно окинула взглядом присутствующих. За ней проследовали две молодые девушки с журналами и стопками бланков в руках. Александра замыкала эту небольшую процессию. Светловолосая женщина направилась к столу и включила компьютер. Девушки забрали у Вадима пакеты документов и зафиксировали в блокнотах их последовательность. Затем они передали блокноты нотариусу, и та, надев очки, начала изучать записи. Она спросила, присутствуют ли подписанты доверителя, уточнила, все ли понимают смысл оформляемых документов и по собственной ли воле их подписывают. Получив удовлетворительные ответы, она передала первую стопку с паспортами и уставными документами одной из помощниц и распорядилась, чтобы та подготовила доверенности. После этого она пододвинула к себе стопки документов и, пронзая Вадима испытующим взглядом, сказала. «Молодой человек, у меня достаточно доверительные отношения с вашим работодателем. Могу ли я полагаться на вас и заверять сделанные вами ксерокопии?» «Надежда Павловна, мне известно, что нотариус самостоятельно изготавливает копии из подлинников. Но ввиду того, что объем работ велик, я заранее подготовил все копии и сложил их в том же порядке, что и оригиналы. Ваша помощница может произвести сверку, если вы сочтете необходимым», — спокойно пояснил Вадим. Нотариус одобрительно кивнула. и, отдав стопку второй помощнице, объявила, что до начала процесса подписания ей потребуется около 30 минут. В течение заявленного получаса одна из ее помощниц вбивала паспортные данные в доверенности, другая прошивала сделанные Вадимом копии документов, а нотариус вносила соответствующие записи в реестры. Вадима клонила в сон. Он наблюдал за Александрой, которая изучала на планшете таблицу, наподобие той, что он видел у Романа прошлым вечером. Александр играл в телефон. Каждый пытался скоротать время. Наконец, первая помощница пустила документы на печать, и нотариус пригласила Александру подписывать доверенности от имени будущего собственника и Александра от имени нынешнего. После того, как они проставили подписи, нотариус выдала Вадиму заверенные копии документов. По завершении Вадим передал помощницам нотариуса еще две папки и флешку с документами, сопроводив все краткими пояснениями. Помощницы некоторое время изучали документы с удивлением, а затем решили продемонстрировать формулировки договоров нотариусу. Та молча выслушала их и позвала Вадима. «У вас возникли вопросы?» Изображая любопытство, спросил Вадим, хотя сам прекрасно понимал, о чем пойдет речь. «Да, Вадим». Она сняла очки, положила их на стол и, немного помедлив, произнесла. «Скажите, пожалуйста, вы вообще юрист?» «Ну, с утра был». «Вадим, как я могу заверить вам договоры купли-продажи?» «Надежда Павловна, я все прекрасно понимаю, но дело в том, что они мне необходимы. Эти договоры сделаны для отвода глаз. Серьезных намерений реализовывать их нет. Но в договоре вы продаете непонятно что, не имея никаких оснований. «Даже оценочная стоимость отсутствует. Как я могу вам выдать такой документ?» Она взяла очки в руки и, сложив их в дужки, сказала. «Вадим, тут нет стороны, которая документально может выступить продавцом. Я не могу сделать договор на своем бланке». Одну секунду. Вадим направился к переговорному столу. Там он открыл папку, достал стопку скрепленных листов и, вернувшись на прежнее место, положил документ перед нотариусом. «Вот переходной закон». Он открыл его на странице с закладкой и продолжил демонстрировать текст нотариусу. Вот сноска, которая четко говорит о том, что документ действующего собственника входит в перечень документов, которые подтверждают наличие у данного человека права на завершение оформления. Именно на завершение оформления, а не на распоряжение. Надежда Павловна, мне очень нужен этот договор. Без него все наши усилия пропадут даром. Со своей стороны я гарантирую, что местным властям будет показано только название документа. Содержание его они не увидят. А уже на следующей неделе я предоставлю вам нормальный договор. Вадим прекрасно знал, о чем говорила нотариус, Но у него не было выхода. Я понимаю, что у вас нет оценки и нет необходимого пакета документов. Но можете хотя бы заверить подписи сторон на данном документе. Не называйте его никак. Просто удостоверьте подлинность подписи. «Подписи заверить я тоже не смогу. Это противоречит моим регламентам, а рисковать работой я не собираюсь», — твердо заверила она. «Надежда Павловна, есть вариант, который, надеюсь, устроит нас и будет допустим для вас». «Какой?» — сухо спросила она. «Пока оба подписанты в этой комнате, они подпишут данный документ, проставят печати, а вы мне заверите его нотариальную копию». «Вадим! Копию чего? Как я, по-вашему, должна назвать документ?» «А вам не надо его называть», — невинно произнес Вадим. «Подождите минутку». Вадим подошел к Александре и попросил ее поставить на договоре подпись и печать, а затем то же самое попросил сделать Александра. Получив готовый экземпляр, он вернулся к нотариусу и сказал, протянув ей бумагу. «Надежда Павловна, я не прошу проверять юридическую составляющую документа и придумывать название». «Вот документ. Мне нужна его нотариально заверенная копия». Он указал пальцем на название. «Как видите, документ именуется «Договор купли-продажи». Вы же делаете нотариально заверенные копии документов и называете их именно так, как написано в подлиннике, не проверяя их на правильность составления. Так что не вижу разницы». «Вадим!» Она хотела возразить, но остановилась. Взяла документ и протянула помощнице, поручив снять с него копию. «Присаживайтесь. Я вас позову». «Благодарю. Мне понадобятся две копии». Вадим был вне себя от радости, поскольку он переживал насчет документа и хотел придать пустышке какой-то значимости. Он изначально не рассчитывал на то, что нотариус оформит сам договор, но специально начал просить с максимума, чтобы она согласилась на минимум. Вадим сказал Александру, что тот может быть свободен и что очередная их встреча состоится в середине следующей недели. Молодой человек заметно обрадовался, так как ему явно наскучило сидеть в зале. Он быстро поднялся, Александра тоже встала и отправилась его провожать. Вадим сел в кресло и сформировал первый пакет документов. Взяв паспорт с доверенностью одного из присланных Радиком людей, он сообщил помощнице нотариуса, что отлучится, и вышел на улицу. На крыльце по-прежнему стояли двое мужчин. Он открыл первый паспорт и сказал. «Никита, подойдите, пожалуйста». в папке «Пакет документов и доверенность на вас», — объяснил Вадим. Он приподнял один из скрепленных скрепкой файлов и продолжил. «Вам нужно отправиться в Сочи, в центр мои документы. Если успеете, то сегодня. Нет, значит завтра утром. Придете туда. На входе получите талон «Постановка на кадастровый учет объектов капитального строительства». Никаких государственных пошлин платить не требуется. Тут 8 объектов. Основание — Заверенная копия технического паспорта. Вам выдадут расписку о том, что приняли документы. Прошу сразу же ее отсканировать и отправить мне. Все контакты указаны на визитке. Найдете ее в файле. Оставайтесь там до четверга. В четверг утром вам нужно будет прийти в Центр и получить талон на дополнительный пакет к той описи, которую вам дадут. После позвоните мне. Я скажу название и содержание заявления, которые вы должны подать дополнительным пакетом. В случае возникновения каких-либо вопросов, незамедлительно связывайтесь со мной. — Вам все понятно? — закончил Вадим и, сложив папку, передал ее Никите. — Да, предельно, — ответил тот. — Тогда вперед и желаю удачи. Никита развернулся и зашагал к машине. Вадим повернулся к другому мужчине. — А вас я попрошу подождать еще минут двадцать. Убедившись, что тот согласно кивнул в ответ, Вадим направился к нотариусу. Зайдя в конференц-зал, он увидел, что помощницы уже сложили все в стопки, а нотариус дописывала регистрационную запись в журнале. Она подняла голову, увидела Вадима и сказала, «Поставьте подпись в журнале и покончим с делами на сегодня». Вадим расписался и взял две нотариально заверенные копии договора. «Благодарю вас». «Кстати, Надежда Павловна, в середине следующей недели или через неделю мне снова потребуются ваши услуги. Я могу сразу к вам подъехать?» Или мне решать этот вопрос через Романа?» «Через Романа. Если мне опять подсунут Филькину грамоту и попросят заверить ее как юридически значимый документ, то я хочу понимать, ради чего буду это делать». В этот момент в зал вошла Александра и поинтересовалась, закончили ли они работу. «Да», — ответила нотариус и, защелкивая сумочку, добавила, «Моя помощница рассчитала стоимость оказанных нами услуг. Вам выставить счет или будете оплачивать наличкой?» «Можем налички», — ответила Александра, принимая от молодой девушки бумажку с выведенной итоговой суммой. Никак не отреагировав на размер вознаграждения, она открыла папку, вложила туда листок и, достав конверт, протянула его нотариусу. «Тут все. И также благодарность за ваше понимание и оперативность. Теперь, если вы закончили, я могу проводить вас до машины». «Да, Александра, будьте так любезны. Мы все сделали и можем выезжать». Они собрали оставшиеся папки и направились к выходу. После их ухода Вадим собрал вторую папку для ожидавшего его на крыльце мужчины и вышел к нему. «Сергей, у вас очень ответственная задача. Вам необходимо направиться в Москву и выбрать там любой центр «Мои документы». Попасть туда сегодня вы уже не успеете, поэтому планируйте визит на завтрашнее утро. У входа вам необходимо получить талон «Сделка. регистрации права собственности» в отношении восьми объектов. Далее дождетесь очереди и подадите этот пакет. Вадим продемонстрировал толстый файл, скрепленный биндером. Государственную пошлину вы не оплачиваете, но отметьте, что документом-основанием выступает нотариально заверенный договор купли-продажи. Будет прекрасно, если в описи не будет указано, что это копия. Получайте опись, сканируйте ее и отправляйте мне. Затем, в четверг утром, вы снова приходите в тот же центр и берете талон на дополнительный пакет к вашей описи. Как только вы его получите, я скажу, какого рода подать заявление. Появятся вопросы? Звоните мне. Все ясно. Вадим закрыл папку и передал ее Сергею. Абсолютно. Тогда в добрый путь. Вадим направился в зал, где лежали его документы, собрал все в стопку и понес в кабинет. Там он положил папки на стол, достал телефон и, найдя нужный контакт, нажал на вызов. Эльнар, привет. «Когда мы сможем отправиться в путь?» «Отлично. Через пять минут буду у выхода». Он положил трубку, взял верхнюю папку и вышел на улицу. Машина уже ждала его у крыльца. Сев на пассажирское сиденье, он попросил Эльнара двигаться в сторону центра до тех пор, пока Вадим не сообщит ему точные координаты. Они ехали молча. Вадим искал в интернете нужную ему компанию и, наконец, найдя ее, позвонил по указанному номеру, узнал адрес. В итоге они добрались до места за 10 минут. Эльнар порывался пойти с ним, но Вадим попросил его подождать в машине. Он нашел глазами вывеску «Кадастровый инженер» и зашел в небольшой офис. Его встретил молодой парень, представился Юрием и поинтересовался целью его визита. Вадим сказал, что хотел бы обсудить одно дело и условия выполнения работ, и парень тут же провел его к своему столу. Вадим раскрыл папку и изложил суть вопроса. Юрий, для меня в этом деле крайне важны сроки. По срокам могу сказать, что это будет 2-3 недели. Наши инженеры в настоящее время сильно загружены. А какова цена всех работ? Поинтересовался Вадим. У вас 8 технических планов по 7 тысяч рублей, съемка стоимостью 15 тысяч рублей, схема 5000 рублей и межевой план стоимостью 10 тысяч рублей. Итого 86 тысяч рублей. «Юра, давай я оплачу налом 100 тысяч рублей и по договору 86 тысяч рублей. Но съемку и обрисовку ваши ребята сделают уже сегодня». «Схему тоже, пожалуйста, сделайте сегодня. Скиньте мне на почту, а я сам ее распечатаю и завтра подам в муниципалитет. Межевой план мне нужен завтра, а технические планы я заберу на следующей неделе». «Дайте мне пару минут», — сказал парень и вышел в другой кабинет. Вадим с улыбкой слушал, как за стенкой Юрий горячо обсуждает ситуацию с коллективом и упрашивает их отодвинуть все проекты на второй план и задержаться сегодня на работе. Спустя несколько минут он вышел из кабинета в сопровождении двух парней. «Это наши геодезисты. Они сейчас поедут с вами на объект и сделают съемку». «Я знаю, где находится этот пустырь». «Мы поедем туда и закоординируем все по забору. А когда вы освободитесь, зайдем внутрь и пройдемся по внутренним зданиям», произнес геодезист. «Отлично», — ответил Вадим. Ребята взяли чемоданы с оборудованием и удалились, а Вадим с Юрием занялись сканированием документов. После они заключили договор, и Вадим заверил, что выставленный счет будет оплачен в течение двух дней, а премиальный 100 тысяч перевел Юрию сразу на его личный счет. «Вы знаете...» Вадим понизил голос. «В том городе, где я работаю, я знаю парочку регистраторов, которые не очень довольны своей зарплатой, и в случае отсутствия нарушения закона могут ускорить рассмотрение некоторых вопросов». «Еще раз повторю, без нарушения закона. Просто ускорить рассмотрение документов». «Юрий, а у вас есть такие знакомые?» «Я могу узнать. Завтра утром я вам сообщу о результатах». «Спасибо вам большое». Завтра в 10 буду у вас. Давайте тогда вы распечатаете схему, а я приеду ее забирать, и мы переговорим. Ну все, до встречи». Вадим пожал Юрию руку, вышел из офиса и направился вместе с Эльнаром на объект. Довольно скоро мужчины прибыли на место и не поверили своим глазам. Работа кипела, и объект было просто не узнать. На территории они насчитали более десятка специализированных машин, а главное... Посередине уже не видно огромного здания. Множество людей резали сваркой каркас, а большой подъемный кран погружал крупные его части на машины, которые сразу вывозили их с участка. Вадим обнаружил, что черный седан находился на своем месте, а внутри сидели те же самые ребята, что и в прошлый раз, и наблюдали за бурной деятельностью. На парковке виднелась машина Радика. «Вот это Радик дал!» — прокричал Альнар. «О да!» «Даже я в шоке!» — согласился Вадим. «Вот что значит военный человек!» «Мужик сказал! Мужик сделал!» Продолжал восхищаться водитель. Эльнар остался сидеть в машине, а Вадим вышел и стал искать глазами геодезистов. Они обходили периметр с приборами и фиксировали координаты забора. Вадим ждал, пока они доберутся до ворот. Один из парней, заметив его, приблизился, указал рукой на частично уцелевшее здание и прокричал, стараясь заглушить гул работающей техники. — Уважаемый, у нас тут не стыковка. Как вас зовут? — поинтересовался Вадим. — Алексей. — Алексей, давайте поговорим в машине. Вадим открыл заднюю дверь, пропуская парня, а затем обошел автомобиль и разместился рядом с ним. — Как вы, наверное, уже догадались, нам важна скорость. Иначе вы бы не находились тут спустя 30 минут после того, как я узнал о существовании вашей фирмы. Алексей понимающе закивал. — Мы немного не успели к вашему приезду. Но уже к послезавтрашнему дню, максимум к утру четверга, мы обеспечим стопроцентное соответствие тому, что указано в документах. Но время у нас ограничено, поэтому важно, чтобы все было отражено так, как должно быть, а не так, как есть сейчас. Да вы посмотрите сами. 70% уже соответствуют плану, остались лишь небольшие простенки. Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы вы их не заметили? «Ну, учитывая, что вчера утром тут был огромный ангар, а сегодня его нет, я почти уверен, что к завтрашнему утру соответствие будет полным. Думаю, мы сможем закоординировать именно те здания, которые отражены в техническом паспорте и в декларации о вводе в эксплуатацию. Двойная стоимость съемки вас устроит?» «Полностью!» Вадим достал из внутреннего кармана кошелек, отсчитал 15 тысяч рублей и протянул их геодезисту. Тот молча взял деньги». вышел из машины, махнул рукой напарнику, и они вместе двинулись внутрь территории. Вадим и Эльнар неспешно последовали за ними. Переступив калитку, Вадим сразу заметил, что от сорняков не осталось и следа. Он не переставал удивляться тому, насколько эффективно организована Радиком деятельность. Вадим увидел две знакомые фигуры в белых касках и понял, что это Радик и Роман. Он подошел ближе и услышал, что Радик объяснял прорабу, какие здания должны остаться на участке, и иллюстрировал слова документами. Роман же, не вмешиваясь, наблюдал за происходящим. Увидев Вадима, он с улыбкой поинтересовался. «Ну как? Не могу поверить!» «Вчера, буквально через пару часов после того, как я дал Радику поручение, сюда уже начала съезжаться строительная техника». Вадим доложил Роману обо всех договоренностях, достигнутых в отношении работы и ее ускорения. Роман попросил Вадима отчитаться Александре и пообещал, что она оперативно оплатит счет и компенсирует ему все понесенные расходы. Вадим понял, что на сегодня его программа полностью выполнена и еще раз восхитился проявленной Радиком расторопностью. Геодезисты, закончив съемки, заверили заказчика, что быстро все обрисуют. Вадим сообщил Роману, что отправляется в дом. По дороге они с Эльнаром остановились у кафе, плотно поужинали, и к 9 вечера он уже был у себя в комнате. Вадим был очень доволен результатами. Он уселся на диван и одним глазом, смотря по телевизору передачу про изменения климатических условий на планете, принялся искать в интернете информацию про Романа и Александру. Но так ничего и не нашел. После он посмотрел данные по участвующим в его деле фирмам. Они оказались реальными — да и сроки их существования также не вызывали никаких подозрений. Вадим прикрыл глаза и задремал. Через некоторое время он проснулся, почувствовав, что у него сильно затекла шея. Он встал, размялся и пошел сделать себе чай. Отпив пару глотков, он посмотрел на часы. Одиннадцать вечера. Вадим почувствовал скуку и вспомнил, как вчера понадеялся следующей ночью не упустить Александру. Он спустился вниз и целенаправленно зашагал к комнате с камином, но, к огромному сожалению, обнаружил там пустые кресла. Он сел и стал листать в телефоне новости о последних происшествиях в Москве. Спустя пару минут прямо рядом с ним раздался тихий голос девушки, работавшей на кухне особняка. «Добрый вечер. Принести вам что-нибудь?» «Да, можно, пожалуйста, тот ликер, который обычно пьет Роман, стакан и сок?» «Конечно. Одну минуту». Через несколько минут девушка вернулась с подносом, разложила все на столике и удалилась. Вадим налил себе ликера и, попивая его мелкими глоточками и глядя на камин, стал размышлять о том, что сейчас происходит дома. Начал просчитывать промежутки времени между подачей им документов и получением соответствующих результатов. Потом посмотрел в интернете достопримечательности, которые ему хотелось бы посетить. Он листал страницу за страницей и уже обновил напиток в бокале, как вдруг услышал шаги и увидел Александру. «Доброй ночи, Вадим!» «Доброй ночи, Александра!» Вадим испытал прилив радости от того, что сегодня ему наконец-то повезло. «Обычно тут всегда находится Роман», — сказала она, усаживаясь в кресло. «Но он вошел в такой азарт с этой стройкой, что, по всей вероятности, уснул, не успев опомниться». Вадим молчал, немного растерянный от того, что увидел Александру в домашней обстановке. Она взяла бутылку, налила себе ликера и продолжила. «Знаете, Вадим, а ведь вы раскрутили это дело. Хотя я громче всех кричала, что оно не имеет вариантов решения». Она сделала еще пару глотков и с ухмылкой добавила. «Хотя я и сейчас их не вижу». «Вот так оптимизм», — усмехнулся он. «А при чем тут оптимизм?» Есть обстоятельства и факты, которые выступают составляющими задачи. Простым сложением виден результат ее решения и очевиден итог развития. Хотя стоит отметить, что ваши действия весьма интересны и непонятны, но они меняют составные, и что еще более интересно, Роман вам поверил и сильно оживился. Наверное, вы заметили, как активно он подключился к решению вопроса. Хотя я искренне хотела бы, чтобы вы добились успеха. «Знаете, Александра, я не особо понял, что вы мне сейчас сказали», — искренне признался он. Они сидели в тишине. Вадим допил второй стакан и налил третий. Александра залпом осушила остаток ликера и поставила стакан рядом с его. Вадим налил ей столько же, сколько себе, и закрыл бутылку. Он хотел бы осознать ту неразбериху, которую она ему только что озвучила, но так как тишина была ему не очень приятна, Он заговорил сам, чтобы продолжить прервавшуюся беседу. Знаете, наши законы написаны хорошо и правильно, и нет никаких сфер, которые они бы не охватывали. Вот, к примеру, трудовые отношения. У нас существует около 30 тысяч нормативно-правовых актов, регулирующих любую возможную ситуацию. И там практически невозможно придумать каких-либо ответвлений или ухищрений, А вот вопросы с недвижимостью дают право выбора и возможность проявить смекалку, равно как и поиграть с человеческим фактором. Вы сейчас говорили про условия и составные, и про обстоятельства. Но я могу сказать, что в нашем случае они зависят от нас. Мы можем изменить составляющие своими действиями и решениями или ввести новые. Мы можем поменять исход дела. И даже веря в предопределенность, я могу точно сказать, если нам и суждено проиграть, то это будет не так просто для оппонента. Александра слушала его внимательно. Это мне понятно, но я все же привыкла смотреть на вещи с математической точки зрения. Ха! Вы знаете, когда у меня стоял выбор профессии, я однозначно остановился на юриспруденции, и отсутствие математики в этой отрасли сыграло ключевую роль. Александра подобрала ноги и, развернувшись на кресле боком к Вадиму, сделала пару глотков и с улыбкой сказала. «Оно и понятно". «Я так безнадежен». Вадим тоже улыбнулся, но в действительности он не знал, как на это реагировать. «Посудите сами», — пожала плечами она. Приезжает Роман к своим историческим корням, находит объект и решает его купить. Связывается с собственником и, сделав первое телодвижение, выясняет, что на объект нет полноценных документов, а также он вообще не соответствует тому, что отражено в старых документах. добавок к этому появляется некий очень влиятельный в местных кругах тип, который преграждает возможность работать с местными специалистами. Мы ведь в вашу компанию не первые обратились. Везде нам говорили, что дело либо проигрышное, либо нерентабельное. А потом нам посоветовали вас, как молодого нестандартно мыслящего специалиста. Тут она, сделав глоток и положив руку на грудь, воскликнула. «О, в вашей нестандартности сегодня убедилась и я, и нотариус!» «А пакет документов, которыми вы снарядили Никиту и Сергея, неужели вы думаете, что они приведут к успеху?» Она весело засмеялась, но потом осеклась и серьезным голосом добавила. «Это же полная чушь. Вы тратите время людей и деньги Романа впустую. Я знаю, что они поехали подавать заявление с заведомо понятным результатом. Результатом будет отказ. Никто не зарегистрирует договор купли-продажи, если нет документов, подтверждающих право. А те документы, которые есть на объект, Они всего лишь дают право на завершение оформления, и только после этого можно было бы оформлять продажу. Вадим молча слушал, как Александра ставит под сомнение его работу. Он испытывал интерес и даже какое-то странное воодушевление, а Александра, уже подогретая ликером, все не прекращала. Но нужно дать должное. Вы оживили Романа, и он полностью втянулся в игру. Ну, а что касается меня, могу сказать, что я разочарована. Мне кажется, мы тратим время и деньги зря. В общем, Вадим, такое у меня мнение. Ну, хоть искренне. А как еще? Александра, в процессе реализации дорожной карты у меня возникают некоторые растраты. Сегодня, к примеру, 201 тысяча рублей. Завтра тоже будет неплохая сумма. И я хотел бы вам кое-что предложить. Давайте для вашего успокоения все расходы я буду нести с полученного мной аванса. и в случае проигрыша мне не надо будет их компенсировать. Я эти деньги просто потеряю. Объяснять смысл моих действий и цель отправки Никиты с Сергеем в разные города для подачи документов я пока не хочу, но я искренне верю в их успех. Ну что, идет? А если вы выиграете? Да какая разница? Вы же рассчитали все по математическим принципам, и исход уравнений — верный проигрыш. Так зачем вам переживать? Вообще-то теорию вероятности и случаи никто не отменял. Поэтому чисто гипотетически мне бы хотелось знать, чем я рисковала бы. «Ах, значит, все же сомневаетесь?» — ухмыльнулся Вадим. «В случае выигрыша мы переходим на «ты», и я буду называть вас Сашей. Это условие для реализации самого желания». Он посмотрел на Александру. Она сидела, немного округлив глаза от любопытства. Вадим продолжил. «Гипотетически вы рискуете свиданием». «В смысле?» — удивилась она. «Все просто. Выигрываю дело — идем на свидание. Проигрываю — экономите средства». Александра немного помолчала. На щеках у нее проступил румянец. Вадим не понимал, злится она или смущается. Допив ликер, она сказала. «А знаете, Вадим, я согласна». Она протянула ему руку. Вадим легонько ее пожал. — Значит, заметано? — улыбнулся он. — Наверное. Они продолжили разговаривать. После заключенного спора напряженность ушла. Александра немного смягчилась. Ей было приятно, что Вадим выбрал такой выигрыш. Они поговорили про город, про обстановку. Вадим поделился впечатлениями от погоды и плавно разговор перешел на философские темы. Александра расспрашивала Вадима обо всем и с любопытством слушала его ответы. Они уже выпили изрядно ликерок, когда Александр спросила. «В начале разговора вы сказали про предопределенность. Вы верите в Бога?» «Это очень сложный вопрос, и я не могу ответить на него однозначно. Поэтому лучше всего будет сказать, что я сомневаюсь». И «Интересно, почему сомневаетесь?» «Я не могу принять образ Создателя, который навязывает человечество». Как и не могу принять те постулаты, что нам доносят в качестве доказательств его существования. Многие из них уже объяснимы наукой. Какие доказательства есть? Вадим пожал плечами. А может, человек не способен осознать и принять доказательства того, что его мир создан? Создан? То есть вы про семь дней и про Адама с Евой? Александра вопросительно на него посмотрела. Я говорю про то, что человечество живет в виртуальном мире, который полностью симулирован. «Интересная теория», — сказал Вадим без энтузиазма. «Одна из множества». «Да, человек всегда стремился узнать свое происхождение, но в нашем случае есть ответы». «Я правильно понимаю, что, согласно вашей теории, все вокруг виртуально, и мы с вами находимся внутри программы?» «Совершенно верно, Вадим. Вы абсолютно правильно поняли, о чем я говорю». «Фанатик. Кошмар», — подумал Вадим. Сначала он не знал, как ему реагировать, но в то же время он всегда был убежден в том, что каждый свободен выбирать, во что верить. И спокойно относился к таким вещам. Александра, скажите, исходя из данной теории, я существую физически и в том, и в этом мире? Ну, я про ваш виртуальный и про тот, в котором используется мой мир? Не обязательно. Там вас может и не быть. Вы можете быть продуктом симуляции. Как частью общей программы, так и отдельной программы. То есть я существую только в этом мире, здесь и сейчас? Да, произнесла она. Меня это устраивает, поскольку для меня этот мир полностью реален. А тот мир, который стоит выше, тот, в котором симулировали мой мир, вот он как раз для меня виртуален. Хорошие умозаключения и не лишенные смысла, прокомментировала она. Как и ваши предположения? Но, как и многие другие, его нельзя доказать. Тут я с вами не соглашусь, Вадим. Доказательств более чем достаточно. Но, как я и говорила, человек не всегда способен успеть их осознать и понять. Какие доказательства, например? Сама жизнь является неоспоримым доказательством, которое будет всегда, и система никогда не подстроится под него. Оно первое, к которому человек приходит, и последнее, которое его убеждает. Это уже давно объяснили и представлено всеобщее обозрение. Жизнь зародилась путем эволюции, пошло все от одноклеточных организмов, появилась первая клетка и оттуда пошло-поехало. «Вадим!» — она захохотала, а затем, все так же, продолжая смеяться, попросила, «Достаньте свой телефон!» Вадим положил телефон на ладонь и протянул ладонь Александре. Она показала на него пальцем и сказала, «Посмотрите на него внимательно». Она понаблюдала, как Вадим в недоумении разглядывает гаджет и продолжила. «Вот вы смотрите на него и видите сотню болтиков, схем и прочего, заключенного в одну оболочку. И все это может работать, только будучи собранным воедино. И в случае отсутствия корпуса это все разрушится от малейшего физического воздействия». Логично. Хорошо, что присутствует логика. А если добавить хоть немного познаний в биологии и еще немножечко математики, то можно подумать и прийти к выводу, что создание телефона случайным образом более вероятно, чем создание живой клетки путем эволюции. Я не совсем понимаю. Вадим, одноклеточный организм устроен в миллиарды раз сложнее телефона. Он способен аккумулировать энергию, находить питание и самовоспроизводиться. Но так же, как и телефон, он состоит из неживых запчастей. «Вы где-нибудь видели, чтобы батарея металась в поисках телефона, потому что ей хочется стать частью телефона?» Она вопросительно посмотрела на него, он отрицательно покачал головой. «Вот так и одноклеточный организм состоит из множества запчастей, неживых, лишенных разума, цели и прочего». Но в том соединении, в котором они собраны, они превращаются в заводы. У них есть цель, смысл. Вадим, что собой представляет клетка? Она состоит из множества белков, генетического кода. В ней есть дороги, заводы. В ней проходят процессы, сравнимые с деятельностью города. Внутри клетки есть жидкость, которая не разрушает все эти сложные соединения, которые в ней происходят. И это не вода. поскольку вы должны понимать, что вода разрушает соединение аминокислот. Ах да, в простейшей клетке имеется более 200 белков, а каждый белок — это соединение цепочки аминокислот. Да, аминокислот мало, всего 20 видов принимают участие в создании белка. Но они становятся в цепочку из 100 последовательных безошибочных соединений, и только и исключительно в случае правильного и последовательного соединения цепочка сворачивается в молекулу. А теперь представьте, что в каком-то немыслимом месте на планете без кислорода, окутанной горячим водяным паром и водой, одномоментно и совершенно случайным образом должны были собраться 200-300 белков в нужной последовательности. При этом они все оказались около протоплазмы, а еще откуда-то прилетела пленка, которая окутала всю эту конструкцию, и она ожила. И это только белки, а ДНК... Это может случиться только при условии одновременного происхождения. Ведь все составляющие выступают неживыми частями, и у них нет цели. За всю эпоху человечество не смогло воссоздать этот процесс при всех научных достижениях. Но оно с легкостью принимает версию, что это могло произойти случайно. Случайно собралась в единое целое создание — по своей задумке и сущности более сложное, чем любое изобретение, существовавшее по настоящее время. Вадим, знаете, если бы вероятность была столь ограничена, то тогда жизнь была бы невероятно проста. И вы, высыпая в воздух ведро песка, обнаруживали бы, что песок падал на пол в виде замков, домиков, форм животных и прочего. И один раз на сто бросков песок просто бы падал на пол, как песок. Она замолчала и сделала глоток ликера. Обратите внимание на временные сроки существования этой реальности. Если прогнать их через теорию вероятности соединений, путем проб и ошибок, при идеальных условиях, то всего времени не хватило бы даже на составные части клетки, не говоря уже о самой клетке. Когда вы смотрите на часы, вы думаете, что они появились случайным образом, и материя случайно состыковалась в этой точке пространства и образовала механизм, который заработал и стал показывать время. «Нет», — задумчиво ответил Вадим, взглянув на часы. «Но почему-то, когда человек посмотрел на то, что гораздо сложнее часов, он предположил именно случайные соединение материи». «Вы знаете, Александр, возможно, ответ в том, что когда я смотрю на часы или на телефон, Я вижу имя производителя. Если бы на клетке это было написано, то человек не смог бы дойти до нужной степени развития. Честно говоря, у меня нет контраргументов. Но я более чем уверен, что человек не останавливается в поиске решения данного вопроса. И наверняка есть пытливые умы, которые будут продолжать искать ответ, даже при условии того, что ответ уже существует и принимается большинством как удобный. Но, признаюсь... Я в недоумении. Немного смутившись, она поставила стакан на стол испустив ноги с кресла, и встав, сказала. «Прошу прощения. Это все ликер. У вас сегодня сложный день, и мне, вместо того, чтобы морочить вам голову, пора ложиться отдыхать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Александра. Вам не за что извиняться. Я очень благодарен за столь познавательную беседу». «Всегда пожалуйста», — ответила она и отправилась к себе. Вадим остался сидеть в кресле, обдумывая то, что сказала ему Александра. «Да уж, с этими вопросами можно сойти с ума», — подумал он, достал телефон, открыл браузер, набрал «строение простейшего организма» и почитал про строение клетки. Затем изучил критику теории Дарвина и обнаружил, что вопрос актуален для современной науки, и ответа, который строился бы на фактах, а не на предположениях, Так и не существует. Вадим читал небольшие статьи, пока не почувствовал, что глаза начали закрываться. Было уже почти четыре часа утра. Он встал, заторопился в кровать и уснул, едва добравшись до нее. Глава седьмая. Твердая позиция. Всем сердцем ненавидя звенящий будильник, Вадим с трудом разлепил глаза, встал с кровати и побрел в кабинет готовить кофе. Удобно усевшись в кресло, он отхлебнул из чашки и с ухмылкой произнес. «Не знаю, насколько ты виртуален, но спасибо, что ты такой вкусный». Затем он принял душ, оделся, прихватил папку с документами и спустился на кухню. Пока Вадим ел, он слышал, как Роман о чем-то говорил с Радиком и давал пояснение Александре. Когда он покончил с завтраком и уже привычным маршрутом пошел в беседку за стаканчиком кофе на свежем воздухе, везде уже было тихо. «Доброе утро!» — весело произнес Эльнар, подойдя к столику на улице. «Приветствую, Эльнар. Мне необходима машина». «Не вопрос. Машина прогрета. Можем ехать». «Нет. Мне надо ехать одному». У меня сегодня состоится весьма приватная встреча. «Когда ты успел?» — округлив глаза, спросил Эльнар. «Что успел?» — удивился Вадим. «Интим себе организовать!» — воскликнул Эльнар, рассмеявшись. «Да какой там к черту интим? Вполне возможно, я сегодня буду кое с кем договариваться, и мне необходимо быть одному». «Вадик, ты-то парень молодец, но я не смогу объяснить Радику, почему я полностью проигнорировал его приказ». А Радик, в свою очередь, вряд ли сможет объяснить это роману. Я однозначно поеду с тобой. Но в момент твоего разговора скроюсь с горизонта. Пожалуйста, не создавай мне проблем. Так-то ты на моей ответственности. — выдохнул Вадим. — Ладно, понял. Поехали тогда в ту кадастровую конторку, в которой мы были вчера. — Погнали. Эльнар быстро направился в сторону домиков. Вадим, не торопясь, пошел к парковке у крыльца. Через несколько минут они уже выдвинулись в сторону офиса, где была назначена встреча с Юрием. Юрий встретил Вадима в прекраснейшем настроении и, попросив немного подождать, удалился в другой кабинет. Минут через десять он вышел оттуда с внушительной стопкой бумаг и записанных дисков, разложил все перед Вадимом и довольным голосом сказал, «Мы все сделали в лучшем виде. Тут схемы и восемь деклараций с техническими планами». «Можете все подавать на регистрацию права с постановкой на кадастровый учет». «Юрий!» — играя роль изумленного клиента, — воскликнул Вадим. «Вы большой молодец! Огромное спасибо за оперативность! И вам за седрость!» «Вы подумали по поводу той просьбы, которую я вчера озвучивал?» «Да, и даже с тем человеком поговорил. Но ни он, ни я не можем понять, зачем вам услуги такого характера. Мы подробно изучили кейс. У вас все в соответствии». Самовольных строений нет, здания стоят как в документах, площади те же. Вы можете подать бумаги, не прибегая ни к каким дополнительным услугам. На кадастровый учет вы с легкостью встанете. Единственное, с декларацией могут возникнуть вопросы, но это дело двух-трех месяцев. Одно судебное заседание, и вы получите право в судебном порядке. Так надо ли вам делать шаги в этом направлении? Спасибо за беспокойство, Юрий, но мне все-таки нужен человек для оказания услуги. Я повторяюсь, ни о каком криминале или нарушениях я просить не буду. Я понял, пробубнил Юрий. Подождите минутку. Встав из-за стола, он достал из кармана телефон и вышел из офиса. Вадим перебрал все файлы с документами, достал первую декларацию и увидел, что на ней стоит его подпись, и сделана она так качественно, что он сам поверил в то, что он ее поставил. «Художники», — сказал он сам себе. Прошло больше десяти минут, а молодой человек все не возвращался. Вадима уже начало тяготить длительные ожидания, но тут, наконец, Юрий вошел, приблизился к Вадиму и, наклонившись прямо к его лицу, тихо сказал. «Человек может с вами встретиться с двенадцати до часу дня, пока у него обед». «Отлично. Можно мне его контакт и адрес, куда подъехать?» Юрий достал бумажку, написал на ней имя, телефон и адрес и протянул ее Вадиму. Тот взял бумажку и документы, встал и, прощаясь с Юрием за руку, произнес. «Благодарю вас. Я что-то должен?» «Нет-нет, ничего. Как только зарегистрируют здание, вам нужно будет утвердить схему через администрацию города. Когда получите постановление, приходите к нам, и мы сделаем вам межевой план земли». «Спасибо, я в курсе». Вадим вышел на улицу и посмотрел на часы. Было пол одиннадцатого. «Еще полтора часа», — подумал он. Вбив в навигатор написанный на бумажке адрес, он увидел, что от нужного места его отделяли всего 300 метров. Тогда он решил узнать, где находится здание администрации города, и оказалось, что оно располагалось практически в том же самом месте. Вот и сомнительные плюсы малого города. Все рядом. Эльнар вышел из машины и, держа телефон возле уха, махнул рукой и с тревожным видом крикнул. «Вадим, садись, поехали скорее!» Вадим пронесся к машине прямо через газон, залез в нее и почувствовал, как сила ускорения вжала его в кресло от того, с какой скоростью Эльнар рванул вперед. Что произошло? Вадим старался сохранить внешнее спокойствие, но интонация все равно выдала его сильное волнение. На объекте менты с проверкой! Вадим быстро перекинул полученные от Юрия документы на заднее сиденье, затем открыл папку и начал перебирать документы. «Интересно, чего так тянут Никита с Сергеем?» — недовольно пробурчал он себе под нос. «Так они же вроде тебе на почту все отправили». «А позвонить?» — прокричал Вадим. Он достал телефон и увидел, что у него висят уведомления от почтового ящика. «Согласен. Тупанули», — сказал Эльнар. Вадим обнаружил два новых письма с незнакомых адресов. Он открыл файл из первого письма и увидел, что это была отсканированная расписка со списком принятых документов, где в числе прочих было указано «Нотариально заверенная копия договора купли-продажи объектов капитального строительства». Он сохранил картинку и перешел во второе письмо. В нем также был файл с описью и «О чудо!» Вадим развернул документ и увидел там желанную запись «Нотариально заверенный договор купли-продажи». «Серега Молодчага! Просто красавчик!» Зашелся от восторга Вадим. «Чего там? Сергей, молодец!» Сделал все даже лучше, чем я мог предположить. Баба, видать, принимала документы. Он еще тот охмуритель, — усмехнулся Эльнар. Слушай, пока я буду занят проверкой, созвонись, пожалуйста, с ними и скажи, что инструкции для них изменились. Пусть они мне позвонят в три часа дня. Я скажу, что делать. Вадим замахал руками. Тормози! Эльнар мгновенно отреагировал и, прижавшись к обочине, резко остановился. Вадим, ничего не объяснив, схватил телефон и доверенности и выскочил из машины. Он забежал в павильон, на дверях которого было написано "Ксеракс", и спустя пару минут вернулся, на ходу раскладывая бумаги по папкам. Совсем скоро они подъехали к парковке у ворот объекта. Вадим увидел, что на месте черного седана стояло уже три машины. На газоне маячили пятеро крепких парней. На самой парковке стояло несколько полицейских автомобилей. Вадим с Эльнаром спешно направились внутрь объекта. Вадим осмотрелся вокруг и отметил, что на территории уже почти не было никакой техники. оставалось только пара камазов, в которые рабочие закидывали мусор. Постройки имели вид самостоятельных зданий. Возле трехэтажного строения стояла большая группа людей. Там были и полицейские, и люди в форме, которую Вадим не знал, но догадывался, что это муниципальный контроль. Среди гостей он заметил своего недавнего знакомого Эдуарда Петровича. Возле него терся парень в деловом костюме. Вадим подумал, что это его помощник. Также в толпе стояли Александра и Радик. «А вот, я так понимаю, уполномоченный представитель собственника, которого мы все ждем», — мягким голосом сказал Эдуард, увидев Вадима. «Здравствуйте. Прошу прощения за ожидания. Добрались, как только смогли. Позвольте поинтересоваться, чем обязаны такому визиту». «В адрес администрации города поступила жалоба о том, что вы ведете строительные работы без разрешительных документов», заявил мужчина в форме. «Во-первых, мне хотелось бы отметить, что мы все же юридическое лицо, а не преступники. И, насколько мне известно, на нас распространяется защита, данная законом при проведении проверки. Даже на внеплановую проверку вам необходимо согласование надзорных органов, а также внутреннее согласование. Могу я увидеть предписание о проведении проверки?» Приказы, документы, которыми вы обосновываете необходимость присутствия правоохранителей. Мы вообще-то не собирались на вас тут нападать. Так есть у вас что-нибудь на основании чего вы здесь?» Вадим развел руками. Мужчину в нерешительности уставился на Эдуарда. Тот махнул ему рукой и сказал «Предоставь документы». Затем он повернулся к Вадиму и добавил «Мы вас попросим сделать то же самое. С кем мы говорим и на чьи вопросы мы должны отвечать?» Конечно, Эдуард Петрович, без проблем. Вадим открыл папку, достал стопку копий и, намереваясь передать ее проверяющему, сделал шаг в его сторону. Я уполномочен старым и новым собственником. произнося слово новым, Вадим очень постарался поставить на нем особый акцент. Этот нехитрый трюк сделал свое дело. Эдуард бросился вперед и буквально выхватил документы из его рук, когда он передавал их мужчине в форме муниципального контроля. Вадим улыбнулся краешком губ и принял в ответ документы от проверяющего. Вид у Эдуарда был крайне недовольный. «Тут копии доверенности на вас от каких-то организаций. Но на каком праве вы тут?» — спросил он с негодованием. «Эдуард Петрович, видите ли, буквально вчера составилась сделка купли-продажи данного объекта. А сегодня были сделаны документы на регистрацию права собственности и на постановку на кадастровый учет». «Что за бред?» — выпалил Эдуард Петрович. «Почему бред?» Вадим достал из папки бумаги, предоставил Эдуарду. «Посмотрите, две расписки в получении бумаг на регистрацию. Вы увидите, что на регистрацию был подан нотариальный договор купли-продажи данных объектов. А нотариусы у нас, как известно, не имеют привычки составлять и заверять бред. Они выдают документы, которые имеют юридическое значение. И речь идет именно об этом объекте. И на регистрацию подавал уполномоченный доверенностью представитель». такой же, как и я. Плюс обратите внимание на вторую опись. В ней вы увидите тот же пакет документов в нотариально заверенных копиях. Другой комплект документов у продавца. Наш комплект на регистрации. Какие у вас вопросы?» Эдуард жадно читал написанное и собирался с тем, что было указано в доверенностях. Затем он сложил бумаги в стопку и буквально вдавил ее в грудь своего помощника. Тот принял документы и направился к выходу. «Все же, Вадим Николаевич, объект находится на территории муниципального образования, и строительные работы подлежат согласованию или непосредственно одобрению со стороны муниципалитета. И нам не важно, старый тут собственник или новый». Голос Эдуарда становился все ровнее. Он вновь обрел уверенность. «Вы никаких согласований и разрешений на проведение реконструкции не получили». и вели работы самовольно, тем самым совершив серьезное правонарушение. «Эдуард Петрович, оглядитесь вокруг. Где вы нашли строительные работы? Тут происходила уборка простого бытового мусора. Вы видите цемент, камни или что-то еще, что могло бы свидетельствовать о реконструкции зданий?» Вадим достал из папки нотариально заверенную копию технического паспорта и протянул ее чиновнику. «Возьмите, мне не жалко вам его подарить». Изучите на досуге. На территории 8 объектов, как и указано в техническом паспорте. Все находится в полном соответствии. Никаких строительных работ здесь не ведется, а происходит уборка участка и вывоз мусора, что не требует никакого согласования с муниципальными властями». Вадим остановился, посмотрел на часы, а затем достал предоставленные ему документы. «А вот ваше предписание не выдерживает никакой критики». Оно выдано непонятно на кого и непонятно на каких основаниях. Ваше нахождение тут с проверяющими и полицией имеет сомнительный характер. Также проверка не была согласована с прокуратурой, поэтому я буду считать, что сейчас у нас проводилась репетиция проверки, которая предстоит в четверг. Рекомендую вам лучше к ней подготовиться. Сейчас, с точки зрения закона, явными правонарушителями выступаете вы. и это может обрести резонансный характер в моем городе. Москва очень заинтересуется тем, что местные власти занимаются...» Вадим оборвал свою речь на полусловие, пожал плечами и, снизив голос до драматического шепота, спросил. «Чем вы, кстати, занимаетесь, Эдуард Петрович?» Не давая ему времени на ответ, он продолжил. «Показывайте прибывшим гостям, кто тут главный? Или, может, хотите объяснить, что это ваша земля?» Или что мы должны вам платить?» Он увидел, что чиновник покраснел, и сдерживать себя ему становится все сложнее. Вадим выпрямился и твердо произнес. «У меня через 20 минут запланирована важная встреча, и если у вас, господа, нет основательных поводов меня задерживать, то я считаю проверку оконченной. Желаю вам хорошего дня». Он повернулся к проверяющему и сказал. «Если вы все же соберетесь составлять какие-то бумаги...» «Вот человек, который сможет дать или не дать подпись с нашей стороны». Он указал на Александру, которая с изумлением смотрела на происходящее. Затем, взглянув на Эльнара, бросил. «Едем». Вадим уверенным шагом направился к выходу. Но уверенность эта была напускной. На самом деле сердце его стучало, как бешеное, и он никак не мог заставить себя дышать. Он сам не понимал, из-за чего так нервничал. То ли переживал, что где-то перегнул палку, то ли боялся, что кто-нибудь его окликнет. Он прибавил темпа и практически бежал к калитке. Добравшись до ворот, он немного успокоился, обернулся и увидел, что Александр и Радик с небольшой группой стоят на месте, а Эдуард и компания двигаются к выходу. Его накрыло волной радости и облегчения. Он дошел до парковки и заметил, что спортивные парни исчезли из поля зрения. Возле чёрной машины стоял молодой человек, который ушел с документами Эдуарда. Он разложил бумаги на капоте и надиктовывал с них данные по телефону. «Ну, понеслось», — сказал Вадим вслух, наблюдая за ним. Он сел в машину, сложил папку и кинул ее на заднее сиденье. Повернувшись, он увидел восхищенный взгляд Эльнара, который захлопал в ладоши и закричал, растягивая и коверкая слова. «Ну ты и красавчик!» «Поехали, поехали, поехали! Мне страшно попадаться на глаза этому Эдуарду! Он меня одним взглядом убьет!» Вадим достал утреннюю бумажку с адресом, протянул Эльнару, и через несколько мгновений они отправились в путь. Вадима переполняли эмоции от того, насколько удачно сложилась проверка, учитывая, что это совсем не входило в его планы. Он мысленно перебрал все прошедшие и предстоящие события и, повернувшись к Эльнару, проговорил. «Пока я буду на переговорах?» Дозвонись до Никиты и Сергея и скажи, что планы изменились. То, что я просил сделать в четверг, они должны будут сделать завтра утром. Как только возьмут талоны, пусть мне позвонят». «Понял», — ответил водитель. Эльнар припарковался возле кафе. Вадим выглянул из машины и прочитал надпись на табличке «Городская администрация». С другой стороны располагалось одноэтажное здание, где принимали документы, и Вадим догадался, что там работал человек Юрия. Он открыл двери машины, снял пиджак и взял технический паспорт. Затем набрал написанный на бумажке номер и, дождавшись гудков, приложил телефон к уху. «Алло, Николай? Это Вадим. Я звоню от Юрия». «Да, я приехал». «Хорошо. Я вас жду». Вадим положил трубку и огляделся по сторонам. «Нашел», — сказал он. Эльнар посмотрел в том направлении, где остановился взгляд Вадима и увидел магазинчик, на стекле которого висел лист с надписью Кофе. Он усмехнулся и, повернувшись к Вадиму, произнес: "Так вот же кафешка рядом. Сейчас полдень. В кафешке могут обедать его коллеги или сотрудники администрации. А это было бы крайне неудобно для нас с тобой. А вот в магазинчике вряд ли будет кто-то знакомый. Тоже верно. Он выйдет через пять минут. Как бы нам тут с Эдуардом не пересечься. Да уж не очень удобное место встречи. Зато у себя под носом они искать не будут. Эльнар." Ты погуляешь минут двадцать, ладно? Я встречу его в магазине, потом приглашу в машину. Давай только в дворике припаркуемся. Эльнар завел мотор, развернулся и заехал в проулок. Вадим забрал у него ключи и сказал, что позвонит, как только закончит, а также напомнил, чтобы тот связался с коллегами насчет завтрашнего утра. Вадим подошел к магазинчику, волнуясь, что его узнает кто-то из администрации. Он проскользнул внутрь и, увидев в углу маленький круглый столик, заказал у продавщицы кофе. Она быстро размешала растворимый напиток в кипятке и протянула ему два одноразовых стаканчика. В кармане у Вадима раздался звонок. Он поставил стаканчики на столик и достал смартфон. Но в этот момент заметил, как в магазин заходит молодой парень с телефоном у уха и с улыбкой здоровается с продавщицей. «Николай!» — окликнул его Вадим. Парень подошел к нему, они поздоровались. Вадим предложил кофе, молодой человек мотнул головой. Вадиму тоже не хотелось пить неаппетитную бурду, поэтому он решил сразу увести Николая подальше от посторонних глаз и ушей. Когда они устроились в машине, Вадим изложил суть дела и пояснил, о каких объектах идет речь. Он продемонстрировал то, что было указано в старых документах, открыл технические планы, показал декларации. Парень высказал свое мнение. «Коля, я понимаю, что с бумагами все нормально, и теоретически они должны пройти проверку. Но ты говоришь, что документы могут вызвать сомнения, и по ним может потребоваться согласование руководства? А это чревато кучей проволочек. Время у меня ограничено. Завтра надо уже их запустить. Поэтому необходимо, чтобы они прошли регистрацию без бюрократической возни. Я не хочу получить приостановку из-за того, что регистратор чего-то побоится и решит послать запрос в город». А город ему будет сто лет на этот запрос отвечать. «Я показал тебе документы. С ними все в порядке. Они в оригиналах. Их удостоверил нотариус. Они подлинны. Тут нет криминала». «В общем, Николай, надо, чтобы я завтра подал пакет документов на кадастровый учет и регистрацию права. И ты обеспечил, чтобы его увидело наименьшее количество глаз. И сложил у регистратора гарантированное мнение о том, что решение о регистрации должно быть принято как можно скорее и без дополнительных согласований. Николай достал телефон и повертел его в руках. — Вадик, я проведу твое дело от начала до конца и, может, даже ускорю процесс. Но тебе это встанет в копеечку. — Коля, копеечка так копеечка. Мне важнее всего результат, — твердо заключил Вадим. Николай набрал несколько цифр, затем развернул телефон к Вадиму. «Вот такая сумма у меня получилась». «Хорошо, меня она устраивает», — немного помедлив и сглотнув, ответил Вадим, увидев на экране цифру 800 тысяч. «Добро». Он отправил Вадиму в мессенджер картинку и пояснил. «Тут реквизиты. По ним надо заплатить государственные пошлины по две тысячи рублей за каждый объект. А пока дай, пожалуйста, паспорт и доверенность». Вадим кивнул и протянул Николаю документы. Сделав фотографии, тот сказал. «Утром, то запуск людей. Я возьму на тебя талон, чтобы ты не сидел в очереди. Предлагаю передать мне документы и диски прямо сейчас. Я после работы создам черновик, и завтра девочке останется только отсканировать паспорт и квитанцию об оплате госпошлины. Не нажать «Отправить». Талон возьму на 9 утра, поэтому давай встретимся на этом же месте в половине девятого». Я тебе отдам талон и документы, а ты мне 50% процентов вознаграждения. «Хорошо, договорились», — Вадим передал Николаю охапку бумаг. «Ну все, тогда до завтра», — довольно ответил тот и покинул машину. Вадим выдохнул. Вроде все прошло хорошо, но все равно ему потребовалось несколько минут, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. «Ты вообще собирался мне звонить?» раздался вдруг сбоку возмущенный голос Эльнара. «Ох, прости!» У меня сейчас такой кавардак в голове. Пытаюсь понять, что дальше делать. Слишком уж быстро все происходит. Да ладно, не страшно, я все понимаю. Куда теперь направляемся? В банк, где обычно не бывает очереди. Окей. Вадим сел, закрыл глаза и почувствовал, что вымотан. Вдобавок его ужасно клонило в сон. Он достал телефон и отправил полученные от Николая реквизиты Александре, подписав, что необходимо сделать 8 платежей по 2000 рублей от фирмы, которая выступает собственником на сегодня, и в качестве назначения платежа указать регистрационные действия. Потом он уточнил у Эльнара, передал ли тот информацию Никите и Сергею, и, убедившись, что его просьба выполнена, расслабился. Банк оказался безлюдным. Вадим попросил снять со своего счета 500 тысяч рублей, Пришел в ужас от процентов, но зато понял, почему же банк был пуст. «Поехали домой», — устало буркнул он, вернувшись в машину. «Домчим «Да за 10 минут», — заверил его Эльнар. Вадим отсчитал сто тысяч рублей, а оставшиеся четыреста положил в бардачок машины. «Это первый транш за то, что должны по факту сделать и так», — озвучил он мысли, которая крутилась у него в голове. «Зачем платить?» — удивленно спросил Эльнар. чтобы не искали проблем. Интересная логика. «Эльнар, нам завтра нужно быть в том дворике в полдевятого, без опозданий. Значит, выдвигаться будем в восемь». Добравшись до своей комнаты, Вадим переоделся и лег в кровать. Посмотрев на часы, он подумал, что если заснет посреди дня, то впереди его точно будет ждать очередная бессонная ночь. Но все же решил рискнуть. Через полтора часа его разбудил звонок коллеги из московской конторы. «Привет, дружище!» — хрипло от голосом сказал Вадим. «Вадик, привет!» — услышал он в ответ обеспокоенный голос Сергея. «Серега, что такое?» «Слушай, ты там походу наделал шуму. Тут сейчас пришли серьезные дядьки, уточнили, у нас ли ты работаешь, и, получив утвердительный ответ, затребовали руководителя». Табуки-Вуки не было на месте, они позвонили ей, и она примчалась на работу. И сейчас вся эта компашка у нее в кабинете заседает. Пять минут назад заходила секретарша, попросила, чтобы я не уходил и дождался окончания встречи. «Давай-ка рассказывай, что там у тебя?» Вадим молчал. Он вспомнил, как помощник Эдуарда диктовал по телефону информацию с документов на капоте. «Видимо, помимо данных описей, они решили и меня вывести», — подумал Вадим. Вадим. донёс из трубки взволнованный голос Сергея. «Да-да, извини», — опомнился Вадим. «У тебя все хорошо?» «Да, это нормально, Серега, и этого можно было ожидать. Я сегодня взбесил представителей моего оппонента. Результат у Татьяны Викторовны в кабинете». «Ну, так и что там будет по итогу?» «Не знаю. Надеюсь, она отстоит. Баба-то она боевая, да и связи у нее выше головы, так что запугать они ее не запугают». «Но я двигаюсь в верном направлении». и сейчас мы видим наилучшее тому подтверждение. — Ладно, братанчик, мое дело предупредить, — резюмировал Сергей. — Спасибо, дружище. — Серега, когда сходишь к ней, маякни, пожалуйста, что там. — Конечно, на связи. — Давай. Вадим встал с кровати. Сна не было ни в одном глазу. Чтобы развеять появившиеся тревожные чувства и отвлечься от мыслей о деле, он сел за компьютер и стал искать видео на тему вчерашнего ночного разговора. И оказалось, что почти все они закрепляли озвученную Александрой теорию. Вадим заварил чая и полностью расслабился, слушая ролик и размышляя над поставленными вопросами. Раздавшийся звонок резко выдернул его из медитативного состояния. Громкие сигналы и усиленные твердой поверхностью стола вибрация оказались для него настолько неожиданными, что всю расслабленность как ветром сдуло. «Ну что там, Серега?» «Все очень круто!» — То есть? — Вадик так и есть! — засмеялся Сергей. — Эти ребята пришли к табуке Вуки и первое, что им пришло на ум — взять ее кнутом. Но она, как мы оба знаем, баба-кремень. Потом они решили применить пряник, и она сломалась. — В смысле сломалась? — с удивлением спросил Вадим. Он напрягся, пытаясь понять вложенный в эти слова смысл, и озвучил страх, который моментально закрался ему в голову. — Сломалась в том плане, что она хочет вывести меня из игры? — Да, Вадим. Ты вылетаешь домой, — торжествующе произнес довольный Сергей. — С какого перепуга? — закричал Вадим с выраженным недовольством. — Братанчик, не кипятись. Она вечером тебе позвонит и сама все расскажет. — Только ты меня не сдавай. Я не должен был тебе ничего говорить. «Ну, — Но ты уже сказал, — проворчал Вадим. — Сергей, почему я должен выйти из игры? И почему я должен лететь домой? Что мне делать с Романом и с делом? Помедлив, он добавил. — Да что она там себе удумала? Вадим. Они предложили нашей фирме взять на полное сопровождение центральный офис. А это международные контракты. Это вопросы серьезных масштабов. У тебя не будет больше проблем по типу «Кому оформить дачку в Подмосковье?». Сергей прекрасно знал, на что давить. И это бесило Вадима больше всего. И больше к тебе не заявится жмот, который будет доказывать, что у него жилой дом, а не гостиница. А то, что там 40 номеров, так это минимум, который должен иметь каждый уважающий себя человек для личного пользования. Ты получишь тот размах, который хотел. — Сергей, ты не знаешь, чего я хочу, — перебил его Вадим. — Как она видит мой выход из дела? — Вот она меня не посвящала. Сама тебе вечером все объяснит. — Ладно, буду ждать звонка. — Ах да, по тебе, как я понял, решение должно быть принято до четверга. — Почему до четверга? — Не знаю. Я и так не должен был тебе ничего говорить. — Сам все скоро узнаешь. — Давай, удачи и до скорой встречи. — До встречи. Почти шепотом пробурчал Вадим. Вадим встал из-за стола с пульсирующей болью в голове. Мысли накатывали одна за другой, как волны в бушующем море. Первое, что он осознал, — ограничение четвергом. Он уже не переживал за предстоящую проверку. У Вадима уже были готовы контраргументы на все нападки. Теперь его тревожили мысли о том, что могли наобещать его начальнице, что она столь поспешно согласилась вывести его из игры. Он не понимал, как ему бросить все. Все процессы были продуманы, и он боялся отступления от запланированных действий, ведь если что-то пойдет не так, то объект завязнет в судах, и никакой преемник, который придет на место Романа, уже точно не сможет ничего с этим поделать. А Роман? Как объяснить ему? Как он будет смотреть в глаза Александре и Эльнару? Что он скажет, когда они спросят про причину его отъезда? «Простите, я как безвольная проститутка. Мне не важно, кто больше заплатит. Важно, кто удовлетворит моего сутенера». Ехидно иронизируя, проговорил он потенциальные оправдания. Вадим спустился на кухню и попросил, чтобы ему дали ликер, газировку и таблеток от головной боли. Людмила, прежде чем выполнить его просьбу, проконтролировала, чтобы он хорошо поел. Она не приставала с расспросами, так как видела, что он был погружен в себя. После ужина Вадим получил заветные таблетки, разгрыз их, как карамельки, не обращая внимания на жуткий вкус, и отправился к беседке, прихватив с собой бутылки. Уже подходя к любимому столику, он понял, что забыл про стаканы, но вспомнил, что внутри беседки была маленькая кухонька. Там он нашел множество разнообразных бокалов, а также алкоголь в большом ассортименте. Мало того, что кинул, так еще и обожрал, и бухло все вылокало. Продолжил он укорять себя. Он взял два стакана и закрыл шкаф. Налив в первый ликюр, а во второй газировку, он поставил все на столик и просто сидел, не прикасаясь ни к тому, ни к другому. Несмотря на вечер, было тепло и комфортно, но исключительно погодные условия устраивали его в тот момент. Он думал про Пари с Александрой. Уехав, он закрепит ее мнение. Придурок, который ничего не смыслит в юриспруденции. Она так и не поняла, что его действия были тщательно спланированы с целью получить на руки бумаги, которые выступят в роли щита, и что еще важнее отвлекут на себя внимание и позволят ему сделать главный ход. Он думал о романе, который относился к нему не так, как остальные клиенты. Он оказывал ему поддержку, возился с ним вечерами, давал ему дельные советы, которые помогли ему поверить в себя. «Ой, Вадим, Дурила, да что ты тут лепишь? Они всего лишь используют тебя. Ты — инструмент, достижения их цели. Ничем они не отличаются от других клиентов. Да и начальница ты тоже тупо нужен для собственной выгоды, покуда выдаешь желаемый результат». Вадим мысленно проговаривал тираду, но жестикулировал так, как будто это происходило вслух. «А Татьяна Викторовна что?» «Мальчик мой, мальчик мой», — твердит она. «Почему?» «Да потому что я веду клиентов, которые обеспечивают ей безбедное существование. А если бы я проигрывал дела, то даром ей не нужен был бы». Продолжая внутреннюю беседу, Вадим направо и налево винил всех в том, что ему приходится принимать неприятные решения. Он обвинял Романа и Александру в том, что они его используют, и думал, почему он должен испытывать угрызение совести за то, что его сейчас отзовут домой. Он винил начальницу и злился на нее за то, что она эксплуатирует его, и сначала, не дождавшись его согласия, подписала на это дело, а теперь также сняла с него, даже не спросив. Вадим оправдывал себя тем, что не он так решил. Это решило его руководство, и он должен подчиниться, и что у него... «У меня нет выбора», — довольно громко сказал он себе. «В чем?» — Вадим дернулся и чуть не свалился со стула от неожиданности. Рядом с ним стоял Роман и держал в руках пустой стакан. «Извини», — произнес Роман, едва не засмеявшись от реакции Вадима, но продолжил доброжелательно. «Вадим, я несколько раз тут прошел, увидел, что ты сидишь, зашел в беседку, взял стакан, но ты так ожесточенно спорил сам с собой, что, кроме как словами, обозначить свое присутствие у меня вариантов не было. А тут ты как раз дал хороший повод заговорить. Роман улыбнулся и, указав на кресло рядом, спросил «Я присоединюсь?» «Конечно!» — воскликнул Вадим. «Вообще-то это я у вас в гостях!» Роман уселся в кресло, плеснул напиток в стакан и сделал пару глотков. Некоторое время они сидели молча. Когда Вадим наконец-то взял стакан и отпил из него, Роман прервал тишину. «Знаешь, я начинаю испытывать угрызение совести». «За что?» «Да вот за это». ответил Роман, указывая пальцем на стакан Вадима. «Наше сотрудничество закончится, а привычка коротать вечера в раздумьях со стаканчиком алкоголя может в тебе и остаться». «Ах, вы про это!» Роман отвернулся, уселся поудобнее и, наблюдая за пейзажем вечернего двора усадьбы, заговорил. «Вадим, у тебя был насыщенный день». «Да что уж там говорить». Радикс Александры наперебой рассказывали мне про то, как ты отбрил проверяющих на объекте, и чуть не довел до взрыва Эдуарда, хотя, как мне показалось, он человек разумный и уравновешенный. То, что сегодня удалось тебе, далеко не каждый сможет. А Александре неудобно попадаться тебе на глаза. Она в двух словах рассказала, как вчера вечером кидала в твой адрес упреки по поводу того, что ты впустую тратишь время и ресурсы. А сегодня именно те действия, которыми она была недовольна, сыграли ключевую роль, и ты вышел победителем. Сожалею, что я не присутствовал там. Думал, ты тут отмечаешь успех, а споришь сам с собой. Мне просто повезло, — сухо сказал Вадим. Это случайность. Данную проверку я не предвидел. Да, все мои действия просчитаны, но если бы не ваша оперативность, то мы могли бы потерпеть крах. Если бы нам пресекли строительные работы и объекты остались бы в перестроенном виде, то все было бы впустую или легко оспоримо. Везение тут ни при чем, твердо заявил Роман. Радик всего лишь выполнял то, что ему поручили. Даже если бы рабочие действовали менее эффективно, к четвергу уже все было бы сломано. А вывоз мусора никто бы запретить не смог. Следовательно, все работы были бы закончены в срок. Может и так. Вадим, я надеюсь, тебя не теория Александра угнетает. Какая теория? Видишь ли, мне приходится выступать инвестором во многих аспектах. А самый безграничный из них — космос. Исследования космоса могут съесть все деньги и умы планеты. и когда тебе представляют проект, в который необходимо вложить средства, тебе его вкусно презентуют и рассказывают убедительные доказательства, кажущиеся неопровержимыми. Так Александра и заразилась теорией виртуальности Вселенной. Да и мне она импонирует. И многое объясняет. «А, вы про это?» В голосе Вадима появился интерес. «Признаюсь, Александра вчера меня ввела в ступор». Но я не готов был ни возразить, ни поддержать разговор, ввиду того, что мне просто ничего не известно по этому направлению. А что вызвало интерес? В чем сомнения? Александра в качестве доказательства привела сложность процесса появления клетки, а также невероятное количество соединений, которые должны произойти в один и тот же момент для того, чтобы она образовалась. Она сказала, что это первое и последнее доказательство, которое имеет значение для осознания теории виртуальности. Но, как я понял, пока это просто вопрос, на который нет ответа, и это можно трактовать в пользу любой из теорий. Совершенно верно. Конкретно взятое единичное. Но Александра имела в виду, что оно является первым в силу развития человечества. Ведь человек... изобретает микроскоп и видит сложность структуры клетки и полагает, что ее возникновение невозможно случайным образом. Последним в том смысле, что от данного явления и до момента, когда к нему вернутся, будет еще целый ряд необъяснимых вопросов, и лишь в комплексе рассмотрения человек придет к такому выводу. То есть вы имеете в виду цепочку явлений, которые в комплексе дают единое? Совершенно верно. Александр ничего не говорил, про другие доказательства. А какие еще существуют? Да в этом модифицированном их полно. Роман замолчал, а затем немного помедливо добавил. Равно как и несоответствий. Вадим молчал. Он не понял, что означали слова Романа, И вообще ему показалось странным, что уже не в первый раз Роман и Александра будто бы отделяют себя от этого мира. Вадим, я так говорю, поскольку, когда рассуждаю об этой теории, я исхожу из того, что она существует, и я нахожусь в ней. Почему модифицированным? Как вообще понимать это? Это подразумевает, что существует какой-то стандарт И что такого есть у нас в мире, что, по вашему мнению, так выбивается из стандарта, что выдает модифицированность? Интересная тема. Но давай еще раз отметим, что то, о чем мы говорим, — теория. И я не претендую на то, что открываю тебе истину. Ну, это понятно. Если говорить урезанно, то это выглядит так. Используя один и тот же скелет... ты снова и снова запускаешь программу по наращиванию на него плоти. При этом перед каждым запуском чистишь скелет от всего, что на него наросло в предыдущей попытке. Сам скелет остается неизменным, но ты можешь оказывать воздействие на рост, вес, направление и скорость. Но какова цель выращивания или запуска?» Возможность запустить альтернативную реальность и провести через виртуальную Вселенную события, с которыми ты сталкиваешься в реальном мире, и посмотреть результат — недостаточно веское основание. Представь ситуацию. Внезапно появляется новая болезнь, от которой гибнут люди, и тебе дорога каждая минута. Но у тебя под рукой есть множество симуляций, в которых живут миры на разных этапах развития. ты можешь внедрить к ним вирус и получишь вакцину и нужную формулу в кратчайшие сроки, поскольку поручишь решение данной задачи не одному институту, а целым нациям. И вообрази, какой кадровый состав у тебя будет, если ты сможешь сам создавать работников и выбирать будущих сотрудников по определенным параметрам. Сотрудник займет рабочее место в виртуальном мире и будет оказывать влияние на мир внешний. А твои затраты при этом минимальны. И это будет не какой-то компьютер или робот. Это будет программа, обладающая сознанием и присущими человечеству эмоциями. Искусственный интеллект? Нет, — разочарованно ответил Роман. Машина никогда не сможет думать как человек. Она сможет мыслить и принимать решения быстрее, и, безусловно, машины заменят людей во многих профессиях. Но пропорционально этому они будут создавать потребности в новых рабочих местах, в новых профессиях. Быть быстрее и умнее не значит лучше для человечества. Машина никогда не поймет того, что какой-то вид животного находится на грани вымирания. или того, что ребенок, рожденный с критическими проблемами, достоин права на борьбу за существование. Искусственный интеллект может иметь безграничную базу знаний, но ему недоступны чувства и сознание. Другое дело — получить копию человеческого мозга в цифровом виде со сформированными принципами, ценностями и интересами, и умением мыслить, а затем постепенно начать снимать заложенные природой ограничения, которые не получилось бы снять с физического мозга. Представь, что ты, среднестатистический юрист, получаешь доступ к таким функциям, как увеличение объема памяти, закачка иностранных языков, законов и прочего. Ты можешь у себя в мозгу осуществлять такой же поиск информации, как сейчас делаешь это в книгах или интернете. Но все это происходит мгновенно у тебя в голове. Еще не успев задать вопрос, ты уже знаешь на него ответ. Симулированный мозг с чувствами может произвести мощнейшего специалиста с возможностью сузить или расширить его знания, и возможности ими его контроля и сохранения безопасности. И тогда на первый план выходит вопрос, кому же предоставить такие возможности? Это перекликается с той мыслью, которую я озвучивал тебе в прошлый раз. Какой толк от гения в твоей команде, если он не может тебя услышать? Или что полезного ты можешь получить от человека, которого интересует признание и слава, если поставишь его управлять областью, в которой требуется самоотдача. Вадим, смоделированная планета может быть полем, засеянным семенами, и даже одно зерно, которое прорастет и разовьет в себе необходимые качества, будет стоить трех таких симуляций. Вадим, мы много перескочили. Почему? Мне все кажется вполне логичным и понятным. И, честно говоря, мне было бы очень интересно увидеть, какой бы стала планета, если бы к управлению ею были допущены умы, искусственно усиленные в когнитивной области имеющие благие цели, но лишенные возможности поддаться порокам или пойти на поводу у желаний или комплексов. Да, Вадим, это не было важный фактор. Ведь оплата труда этих умов была бы виртуальна. Можно в качестве гонорара отдать человеку хоть целую планету, поскольку она будет так же виртуальна, как и он сам. И тогда ключевым фактором будет выступать первоначальный выбор этого ума. Важно понять, будет ли ему достаточно того, что он имеет. Или же он будет хотеть большего. Но какова роль обычного человека в таком мире? И каков смысл его существования? Не обленится ли он? И не столкнется ли планета с перенаселением? Ах, если бы. Тут важно понимать, что изначально мы созданы по образу и подобию наших реальных тел и наших реальных желаний. Вся наша нелепость и хрупкость присуща и нашим создателям. По той простой причине, что произведенные улучшения повлекут неприменимость полученных результатов. Так вот, представь, что будет, если на данном этапе развития планеты дать человеку доступ к системам, способным погрузить его в симулированные миры. Роман сделал пару глотков алкоголя и расстроенно продолжил. Человечество окажется на краю гибели и вымирания. Начнется эпоха самоуничтожения. Человек получит доступ в мир грез и фантазий, Возможность испытывать виртуальные чувства на уровне реальных. Вадим, просто представь ситуацию, что ты сегодня после рабочего дня приходишь домой, а там у тебя стоит устройство с возможностью моделирования квантовых процессов твоего головного мозга. И через запутанность этих процессов может воспроизводить у тебя в голове все, что ты пожелаешь. Ты погружаешься в примитивнейшую форму симуляции, не целой вселенной, а маленького города, где моделируется все, что ты хочешь, где тебя любят так, как ты хочешь. Тебе ничего не угрожает. С тобой ведут те беседы, которые тебе нравятся. Тебя не упрекают. Ты хозяин жизни. Как ты думаешь, многие ли захотят возвращаться в реальность? Многие ли захотят прокладывать трубопроводы, вместо того, чтобы оказаться на необитаемом острове, где будет только он и все объекты его желаний? Многие ли захотят тратить свое время на создание отношений? Если дома он может быть с кем угодно, он может придумать себе жену, задав ей любые параметры, начиная от цвета глаз и заканчивая любимым фильмом. И это я упускаю момент, что изначально все будет на коммерческой основе, и на этапе становления будет происходить через системы онлайн, где будет групповое присутствие, и уже на этих этапах люди предпочтут виртуальные отношения, реальным. Установление такой реальности приведет к вымиранию. То, что чуть не погубило человечество, выступит и инструментом его спасения». Вадим отметил долю горечи в рассказе романа. «Вы так говорите, как будто сами через это прошли». «Нет, к счастью, не пережил. Просто ты должен понять. Те, кто меня в этом убеждал, — весьма увлеченные люди». «Наверное», — ухмыльнулся Вадим. «Вадим, мы как-то перешли к итогам, проскочив сам путь». По факту, все ведет к тому, что человеческая жизнь станет в действительности ценностью, а знания и развитие превратятся в богатство. Звучит утопично. До утопии еще далеко. Роман сделал пару глотков ликера и, улыбнувшись, сказал. Спасибо тебе, конечно, что опять потешил мое тщеславие, дал возможность почувствовать себя умником. И вам спасибо. Это действительно интересно и заставляет взглянуть на некоторые вещи по-новому. Да об этом можно говорить не один час. Но что толку? Вадим, так в чем же у тебя нет выбора? Как по мне, выборы есть всегда. Резкий переход быстро вернул Вадима с небес на землю. Он не знал, стоит ли что-то говорить Роману, ведь он пока еще не понимал, о чем пойдет речь с его начальницей. Да и когда она соберется ему позвонить? Реакция нашего оппонента не заставила себя долго ждать. Вот оно как. Тебе что-то угрожает? Честно говоря, мне пока ничего не известно. Вадим, ты же всегда смотришь не на один шаг вперед. Хочешь сказать, что не представляешь, в чем вопрос? Сегодня после проверки они получили документы с моими данными. Нашли фирму, в которой я работаю, вышли на руководство. Сначала, по всей вероятности, они попытались запугать мою начальницу, а когда не получилось, решили ее купить. И это им удалось. Она продала и себя, и меня, и ваши договоренности. «Ты бросаешь нас?» — прямо спросил Роман. «Мне еще не поступало никаких команд, но я боюсь звонка, который отзовет меня домой. Срок принятия предложения до четверга». перед вашим приходом я об этом рассуждал и ощущение у меня не самое приятное, если честно, чувствую себя проституткой. Роман рассмеялся. Но из того, что я слышу, тут вопросы только к тебе. Как ты сам сказал, прозвучало предложение, а предложение дает выбор принять его или отказаться. Тебе надо себе ответить, кем ты являешься. Он добросердечно улыбнулся, встал и положил руку Вадиму на плечо. «Мне доводилось видеть разные ситуации, и человеческая сущность мне ясна. Я оставлю тебя подумать над выбором. Могу только сказать, что при любом исходе чинить тебе препятствий я не стану». Роман направился в дом, оставив Вадима наедине с собой. Тот отчаянно пытался осознать всплывающие в его голове куски фантастических рассказов романа и применить их к существующей действительности. «Почему я виню романа, Татьяну Викторовну? Они делают свой выбор. Это не они и завтра сядут в самолет до Москвы. Татьяна Викторовна не кидает романа. Это сделаю и я в случае отлета домой. Роман нанял меня, а я, в свою очередь, принял его дело в работу». В ходе рассуждений Вадим пришел к выводу, что выбор у него все же есть, и ответственность за принятые решения будет лежать именно на нем, а не на Романе или его начальнице. На улице уже стемнело, и Вадим почувствовал, что начал замерзать. Он собрал со стола бутылки и посуду, отнес внутрь беседки, разложил все по местам, затем налил полный стакан ликера и отправился в свою комнату. Там он включил телевизор, нашел знакомое кино и лег на диван. Спустя полчаса раздался телефонный звонок. Еще не взглянув на экран, Вадим понял, кто это. Ему ужасно не хотелось брать трубку, но выбора не было. «Добрый вечер, Татьяна Викторовна!» Сначала они долго и мучительно обменивались любезностями. Она расспрашивала, как Вадима встретили, как заселили, пыталась узнать подробности дела. Вадим отвечал кратко, сухо и неохотно. «Вадим, я не из любопытства тебе звоню». Наконец пришла к делу она. «И в чем же тогда ваш вопрос?» «Сегодня у меня были представители того металлурга, с которым ты бодаешься. Мы долго общались. Они отметили твои заслуги. Между нашей фирмой и их административным центром заключен консалтинговый договор. И теперь они наши постоянные и любимые клиенты. Самые крупные, между прочим». Мальчик мой, договор вступает в силу в четверг, и ты, как сотрудник нашей фирмы, больше не можешь представлять интересы противников. Татьяна Викторовна, не я взялся за дело Романа. Вадик, я ничего ему не обещала. Направляя тебя, я сказала, что ты просто посмотришь, дашь расклад и вернешься. Исходя из того, что говорил мне Сергей и сам Роман, я не могла предположить, что ты всего на четвертый день сможешь кардинально изменить ситуацию. Я понимаю, это полностью твоя заслуга. Ты вывел фирму на новый уровень. Тебе повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Тебя заметили важные люди, и теперь ты сможешь получить отдачу за труды. Да, пожалуй, я соглашусь по поводу нужного времени и места. Но с Романом у нас тоже существуют договоренности. Вадик, я тебя прикрою и выведу из дела. Не переживай, ты простой исполнитель, а договоренность была со мной. Просто собирайся и вылетай домой. По приезде ты переступишь порог офиса уже не как наемный сотрудник, а как партнер. Очень щедро, но... Никаких «но». Возвращайся. Не глупи, Вадим. Это соглашение будет принято с тобой или без тебя на борту. Наша фирма урывает крохи от того, что происходит в большом бизнесе. Ты увидел крупного игрока, который кинул крошки чуть больше обычного, и у тебя снесло башню. Но теперь это в прошлом. Мы вошли в серьезную лигу. Ты можешь вернуться сюда и быть победителем, или остаться там, с голым задом. Но знай, если останешься там, здесь тебе уже рады не будут. Я вас понял, Татьяна Викторовна. Вот и хорошо, мальчик мой. Уже без тени угрозы, мягко и по-матерински, сказала она. Завтра ждем тебя дома. Спокойной ночи. Вадим сидел на диване и думал о перспективах, которые ему открывались, о том, что его ждет в городе, что она не предоставила ему выбора, а поставила ультиматум. В общем, о том, что он имеет и что может получить. Наконец он принял окончательное решение, прошел в кабинет, достал из латка принтер бумагу и написал два заявления на имя заботливой начальницы. В одном он попросил уволить его по собственному желанию с четверга, а в другом — уволить его по соглашению сторон с завтрашнего дня. Он указал дату и расписался, отсканировал их и отправил начальнице по электронной почте, поставив в копию отдел кадров. В сопроводительном письме он попросил передать его трудовую книжку Сергею и, закончив его словами, «Удачи вашему кораблю в плавании по морю большого бизнеса!» С уважением, довольный крохами и сушей, Вадим. Нажал на кнопку «Отправить». «Флаг вам в руки. Я тоже не пропаду». Сложив заявление и засунув его в карман, Вадим почувствовал облегчение. Однако, вновь обретенной свободой, ему пришлось наслаждаться недолго. Совсем скоро он осознал последствия своих действий. Чтобы отогнать дурные мысли, он спустился вниз, тем более было еще не поздно, а это означало шанс увидеть Александру. При появлении Вадима в комнате с камином она подняла на него глаза и окинула брезгливым взглядом. «Пришли попрощаться?» «Почему же?» — удивленно спросил он и присел в соседнее кресло. «Мы с Романом общались. Он ввел меня в курс дела». Вадим достал из кармана сложенное заявление, развернул его и протянул Александре со словами. «Подписано и направлено отделу кадров и руководителю». На лице девушки ясно читалось изумление. «Так что, можно сказать, вы мои первые прямые клиенты», — добавил он, улыбнувшись. «Вадим, я должна извиниться за вчерашние нападки», — смущенно произнесла Александра. «Сегодня я почувствовала себя непроходимой тупицей и поняла, насколько сильно я ошибалась». «Александра, забудьте и не думайте об этом», — смеясь ответил Вадим. «Так и было задумано. К тому же, должен признать, сегодняшняя ситуация была совершенно непредсказуемой для меня. Я планировал воспользоваться этими бумагами только в четверг. «Значит, все же надо свыкнуться с мыслью о Саше и о свидании?» Уже с улыбкой сказала она. «Да ладно!» — воскликнул Вадим. «Вы умеете улыбаться и шутить?» Она засмеялась, и тревоги Вадима испарились. Они непринужденно болтали, вспоминая прошедший день, и, наконец, разговор подошел к полюбившейся Вадиму теме. «Вы с Романом тоже говорили про симуляцию? И как впечатление?» Но «Роман не столь красочный рассказчик, как вы». Да и не столь последовательный. Вчера я услышал начало, а сегодня конец, и как будто бы еще больше запутался. Роман смотрит на это немного по-другому. Вот смотрите, вчера я вам говорила про клетку как первый живой организм, и пыталась аргументировать, что в силу науки этот процесс невозможен в рамках данной Вселенной по причине ее короткого существования. Но теперь давайте все же возьмем за точку отсчета, что клетка уже существует, Значит, следующим этапом должна начаться эволюция и пройти путь от клетки до слона. Это происходит путем мутации. Она вздохнула, улыбнулась и, покачав головой, посмотрела на Вадима. Мутация — это закрепившиеся изменения, произошедшие в клетке и перешедшие по наследству к следующей, в которой оно уже становится нормой, входит в генетический код и существует на постоянной основе вплоть до того, пока не столкнется со следующей мутацией. Само по себе явление мутации гораздо проще, поскольку оно уже происходит внутри понятной среды, и главное, тут уже есть жизнь. Но математика никуда не уходит, поэтому если мы отсекаем теорию от того, что нас создали, и берем за основу предположение, что мы являемся результатом случайного хода процессов, то значит законы планеты должны распространяться и на этот процесс. Вадим погрузился в ее рассказ и только кивал, стараясь не казаться идиотом. а Александра все больше входила в азарт. Изменение генетического кода подвластно все тем же химическим процессам, что и создание клетки. То есть точно так же должна сойтись цепочка аминокислот и вклиниться или заменить ранее существующую, прижиться и доказать свою жизнеспособность. Таким образом, мы получаем процесс рулетки, который выдает нам нужный результат. Но учитывая, что рулетки начинают крутиться в каждой клетке, и нам рано или поздно выпадет нужное число из бесконечно предложенных, то, разобравшись с этим, мы придем к выводу, что от одной клетки и до многомиллионного проявления форм сложной жизни нам не хватит времени. Но человек опять же предпочел объяснить это случайностью. Хотя с такой скоростью развития человек бы уже претерпел не одно изменение, но мы видим, что на протяжении всего времени ничего особенного не меняется. И мы видим опять же тот процесс, который был до, и человек пытается объяснить его простейшим и удобным образом. Александр, но это же не говорит о том, что мы симулированы. Это лишь говорит о том, что было вмешательство. Именно. Само по себе это говорит, что был замысел, дизайн и инженерные решения. И сроки существования нашей планеты не стыкуются с процессами, которые мы наблюдаем. Вадим задумался, пытаясь осознать и принять эту мысль. А Александра, заметив его реакцию, продолжила. Рано вы решили зависнуть. Давайте также отметим тот момент, что все обозримое в данном мире может легко поддаться математическому просчету и быть объяснено языком математики. Речь идет пока только про то, что мы видим. То есть у нас имеются четкие правила игры, где все поддается объяснению и подвластно законам. Давайте рассмотрим самые быстрые наблюдаемые явления, которое называются свет. Согласно действующим расчетам, нашей Вселенной менее 14 миллиардов лет. В самом начале она, предположительно, была размером с горошину. Сейчас предполагаемый диаметр видимой Вселенной составляет более 90 миллиардов световых лет. То есть ее радиус составляет 45 миллиардов. Таким образом, согласно данной теории, Вселенная расширялась почти в четыре раза быстрее скорости света. Еще раз повторяю, эта скорость в четыре раза превышает ту, которая считается непреодолимой. Не слабая такая подсказочка, не правда ли? Интересный факт. Ну, а если предположить, что она не была размером с горошину? В таком случае то, что начало расширяться... имела диаметр более 60 миллиардов световых лет. С той плотностью, что предсказывают, у нас почти не было бы пустоты. Да и взрыв был бы поболее. Вадим собрал в кучу все имеющиеся познания в математике, но все равно не смог состыковать данные полученных ответов. Как было установлено, в Вселенной нет и 14 миллиардов лет. Планеты и звезды начинают формироваться через миллиард лет. Что-то извне в это пространство попасть не может, ввиду того, что его бы просто снесло. Но вот тебе следующая подсказка. Ученые обнаруживают объекты, возраст которых составляет более 13 миллиардов лет, и старейшие имеет предположительный возраст более 14,5 миллиардов лет. Как думаешь, вписывается это в рамки данной реальности? Ну, это говорит о том, что не те основы взяты за точки отсчета. Не зная, как возразить, брякнул Вадим Первый, что пришло на ум. Ладно, если мы будем считать, что ошибаемся в подсчетах и примем это за удобную теорию, которая объясняет нестыковки нашего внешнего мира, давай отметим следующее. Расположение Земли по отношению к Солнцу. Совпадение? Такое идеальное соотношение, конечно же, может быть только совпадением. Складывалось впечатление, что Александра напрочь забыла о времени. Она говорила быстро и практически без остановок, иронизировала, оживленно жестикулировала. Вадим просто не узнавал ее. Ты понимаешь, если бы Земля была дальше или ближе на небольшое даже для этой солнечной системы расстояние, то это бы привело к отсутствию возможности существования человека на Земле. К этой же случайности надо отнести тот факт, что Солнечная система смоделирована так, что Земля имеет щиты в виде крупных планет и спутника, да и сам спутник, тоже весьма обычное совпадение. И нехарактерное строение планет Солнечной системы — это тоже совпадение. «Что-то многовато совпадений», — прокомментировал Вадим. «Ты знаешь, мне нравится, что человек, пытаясь объяснить тот или иной случай, всячески идет себе на уступки. Он собирает необходимые материалы и предоставляет все случаю, Таким образом получает объяснение, которое ляжет в основу. Александра отвлеклась на вибрацию в планшете. Когда она вытащила и разблокировала его, Вадим увидел такую же таблицу, как у Романа, только на этот раз там не было белых цифр, а лишь красные и зеленые. Александра удивленно посмотрела на них и произнесла «Странно». Затем она отключила и отложила планшет. На чем я остановилась? Ладно, проскочим совпадение и пойдем на саму планету. Сколько на Земле было найдено предметов, существование которых не может быть объяснено, и напрямую противоречит тому времени, к которому они принадлежали. Давай посмотрим на наскальные рисунки, где четко видны те или иные объекты, к которым человечество только приходит. Объекты, созданные в то время, которые не получится воссоздать и сейчас. Это, Вадим, так называемые подсказки. Давай все же вернемся к биологии. Стоит обратить внимание на то, что мутации происходят для того, чтобы адаптировать организм к окружающим явлениям. Другие мутации просто не приживутся. Земля совершенно не подходит человеку. Человек сильно отличается от живых организмов, которым данные условия подходят. Он страдает от сосудистых болезней и болезней позвоночника, вызванных более сильной гравитацией, чем ему было бы комфортно. Александр замолчал. Но почему? — спросил Вадим, не дождавшись ответа. — Потому, — послышался голос Романа за спиной, — что создатели — более развитая цивилизация и более старые. Роман обошел их и встал перед камином. — И все те процессы, о которых тебе рассказала Александра, у них прошли естественным образом со всеми необходимыми временными затратами. а может и вовсе отличались, но речь идет о том, что для них это не первая планета, на которой они живут. Отсюда и получается несоответствие, поскольку в человека заложены их оригинальные параметры, равно как и в планету, на которой симулируется данный мир. Поэтому можно только сказать спасибо за то, что мы находимся в такой симуляции, где поверхность обитаема вся целиком, и день с ночью чередуются не раз в полгода. — Это точно, — согласился Вадим. Роман посмотрел на Александру и, покрутив планшет, сказал. — Александра, боюсь, если вы продолжите эти беседы, то Вадим, кроме как о мироздании, ни о чем другом уже думать не сможет. — Ох, а времени-то уже натикало, оказывается. Девушка поднялась с кресла и добавила. — Спокойной ночи! Уж очень сегодня был трудный день. «Спокойной ночи!» — Роман кивнул Александре и, присев на ее место, спросил у Вадима о его решении. Вадим показал ему заявление. «Я рад, что наше сотрудничество не прекращается. Как и я. От меня нужна какая-либо помощь?» «Да, Дарман немного помедлив ответил Вадим. Ему было сложно переключиться обратно в рабочий процесс, но все же пришлось усилием воли вернуться из космоса к насущным проблемам. «У меня утром встреча и запуск следующего этапа. Об успехе его реализации мне станет известно в крайнем случае в пятницу, как и нашим оппонентам. И я опасаюсь, что они начнут действовать радикально. Нам необходимо обезопасить себя и загнать их в определенные рамки». «И как ты это хочешь сделать?» — заинтересовавшись, спросил Роман. Мы привлечем общественность и добьемся того, чтобы жители города искренне желали успешной реализации вашего проекта. Завтра после встречи я приступлю к написанию статей и подберу подходящие СМИ. А как только мне станет известен результат, приступлю к рассылке. Вот для этого мне необходимо ваше видение. Что и когда вы хотите там строить, физические детали будущего проекта. Я в свою очередь выделю положительные моменты, и мы будем это усиленно пиарить. Еще желательно состряпать картинки для наглядности. Я понял. К твоему возвращению все будет у тебя в кабинете. Проект уже готов. Как так? Округлил глаза Вадим. Я понимал, что хочу еще до поиска земельного участка. А когда участок нашли, мне его еще и дополнили различными дизайнами. Значит, я могу рассчитывать на полноценный материал? «Давай я к пятнице пришлю уже готовые статьи и наброски интервью, а ты пойдешь непосредственно это все озвучивать». «Я?» «Ты, конечно. А кто еще?» «Из всех нас наиболее полное понимание ситуации только у тебя». «Мне нужно время подготовиться», — задумчиво протянул Вадим. «С моей стороны будет предоставлен материал, и я постараюсь организовать ряд интервью». А ты пользуйся всем, как посчитаешь нужным. Роман резко встал и направился к выходу, сказав, «Вадим, иди отдыхать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Вадим, поднялся с кресла и пошел к себе. Глава 8. Несоответствие Вадим вышел на крыльцо и увидел, что Эльнар уже ожидал его в машине. Погода была прекрасная, вид у Вадима отдохнувший, а настроение приподнятое. Он позволил себе с пару минут просто постоять, подставив лицо солнцу, и подышать полной грудью. Почему-то только сегодня он ощутил разницу между отравленным воздухом его родного города. и свежестью того места, где он сейчас находился. Наконец, Вадим сел на переднее сиденье и посмотрел на сонного Эльнара. «Доброе утро!» — бодро сказал он. «Сонное утро!» — ворчливо ответил Эльнар. «Времени у нас предостаточно. Можем поехать на место, зайти в кафе и перекусить на террасе. Или просто попить кофе». «Отличное поручение. Могу приступать к выполнению?» — оживившись, поинтересовался Эльнар. Вадим согласно кивнул, и они поехали. По пути Вадим рассматривал пейзажи, слушал музыку и рассказы Эльнара. Они даже умудрились попасть в небольшой затор, который по местным меркам считался пробкой. Постояв минут пять на перекрестке, они, смеясь, согласились друг с другом, что это ничто по сравнению с большими городами, где порой приходится тратить на такое расстояние не один час. Они прибыли на место всего за 20 минут — хотя Эльнар не торопился и ехал спокойно. Они условились, что Эльнар подождет Вадима в кафе. Вадим пересел на водительское кресло, достал из бардачка уложенные вчера деньги и, сделав радио громче, стал смотреть на происходящее вокруг. Через лобовое стекло он увидел, как из подъезда малоквартирного дома вышла женщина преклонного возраста. Она тяжело передвигалась, опираясь на палочку. Пройдя несколько шагов, она присела на скамейку, сложила руки на ручки трости и осмотрелась. Вдруг взгляд ее изблуждающего превратился в целенаправленный. Она сконцентрировала внимание на машине, в которой сидел Вадим. На ее лице отразилось неприкрытое недовольство, и она что-то буркнула в его сторону. Вадим смотрел на пожилую женщину и думал. «Вот он, итог эволюции». Высшая форма жизни, которая потенциально является претендентом на переход на более высокий уровень развития и получение доступа к знаниям, которые превышают все, что было накоплено человечеством. Вадим мысленно смеялся, представляя, как выглядела бы встреча бабушки с ее создателями. Настроение его заметно улучшилось. Неожиданно раздался стук в стекло. Это был Николай, державший в одной руке стаканчик с кофе, а в другой — сигарету. Вадим разблокировал двери, и Николай, выбросив окурок, проскользнул внутрь. Николай залез в задний карман джинсов, достал оттуда маленький листочек, напечатанный на кассовой бумаге, и протянул Вадиму. «Вот твой талон. На 9.00. Не опаздывай. У тебя восемь объектов. Фактически, это занимало бы больше часа времени». «А где остальные документы?» «Все уже находится у девочки. Зайдешь, посмотришь на табло, увидишь номер своего окошка и подойдешь туда». Девочка только паспорт и доверку отсканируют и все готово. Понял, — ответил Вадим, достал из кармана стопку пятитысячных купюр и передал Николаю. Дальнейшие действия. Смотри, сейчас ты подашь на постановку на кадастровый учет. Документы с центра пойдут в 11.00. Я зарегистрирую их в журнале исходящих и сам отнесу на рассмотрение к специалисту. Он парень нормальный. Проверит, все ли соответствует действующему законодательству, и, если, как ты говоришь, все чисто, Он внесет куда нужно соответствующую запись. Я проведу все по журналам и отнесу документы к регистрирующему право сотруднику. Так что не переживай, Послезавтра в 10 утра при перезаливке публичной карты твои объекты уже засветятся на ней. «Дай бог», — сказал обнадеженный Вадим. «А право? Когда пройдет его регистрация?» «Я не могу тебе по щелчку все сделать. Вообще семь рабочих дней». Но с условием того, что ты платишь, я могу постараться, чтобы запись попала в базу уже в субботу. Раньше никак. Это будет выглядеть подозрительно, а мы должны соблюдать приличия. Записи пройдут все этапы, а выдача готового результата на руки всегда производится только в указанные в описи сроки. Чисто теоретически ты можешь заказать выписку, которая и будет документом о праве собственности, как только увидишь, что объектам были присвоены кадастровые номера. Ее может заказать кто угодно, это уже будет в открытом доступе. А документы, которые ты сдал, заберешь в установленные сроки. Сколько по времени я сэкономлю? Около пяти дней. К следующей среде будет выписка на руках. Ты можешь это все сделать? Легко. По пятерочке за штуку. Вадим залез в карман, достал кошелек и, отсчитав 40 тысяч, передал их Николаю. Занимайся. К среде жду от тебя выписок, а дублирующие со всеми исходниками я заберу, когда положено. Тогда по остаткам вознаграждения ориентируемся на среду. Я передам тебе выписки, ты мне деньги и разбежимся. А в дальнейшем-то мы сможем сотрудничать? Так ты у нас вроде проездом, разве нет? Планы меняются. Да, номер мой у тебя есть. Но за беспредел я не берусь. Ускорить по-тихому, без нарушений или с мелкими ошибками в документах, чтобы не придирались, это я могу. Но регистрацию на основании ничего я тебе точно не сделаю. За такое я и сам не возьмусь. «Наша встреча и так обусловлена исключительно острой необходимостью», — успокоил его Вадим. «Ладно, до среды. А ты уже выдвигайся потихоньку. У тебя талон через 10 минут». «До встречи», — ответил Вадим, и Николай вышел из машины. Вадим, поняв, что подобного рода договоренности проходят на ура не только в Москве, но и в любом другом городе, на секунду почувствовал себя как дома. Взяв с собой все необходимое, он направился в центр приема документов. «Чего ты тут машину поставил? услышал он за спиной ворчание бабули. «Тебе что, места у дороги мало?» «Бабушка, и вам доброго здоровья и долгих лет жизни!» — добродушно крикнул ей Вадим. Она продолжила махать руками и бубнить ему в спину. «Убирай машину, негодник!» «Бабулечка, десять минут, и меня уже здесь не будет!» — все так же улыбаясь, воскликнул Вадим и скрылся за поворотом. «Вот тебе венец эволюции!» уже самому себе сказал в проулке он. Убедившись в том, что до указанного в талоне времени осталось пара минут, охранник пропустил Вадима через КПП Центра приема документов. Тот прошел в зал и, остановившись у большого экрана, где высвечивались номера талонов и окон, замер в ожидании. В этот момент на его телефон поступил вызов с неизвестного номера. «Да, алло. Приветствую, Никита. На 10.00. Отлично». Тебе надо подать заявление на прекращение дела. Да, прекращение. Да, получишь опись, сфотографируй и пришли мне. Все, удачи. Большие электронные часы переключились на 9.00, и на экране загорелся его талон рядом с окном номер пять. Вадим подошел к указанному месту и присел в кресло. На противоположной стороне сидела милая девушка. Она посмотрела на Вадима и сказала, «Давайте, что у вас?» Вадим подал ей доверенность, паспорт и распечатанные платежки. «Так, паспорт и доверенность мне пригодятся, а вот платежки будут проверены в момент регистрации в электронном виде, так что это забирайте обратно», — пояснила она, возвращая Вадиму квитанции об оплате. Вадим молча принял бумаги. Девушка отсканировала паспорт и доверенность и принялась что-то набирать на клавиатуре. Вадим наблюдал за девушкой и представлял себе, как девушка загружает его данные в виртуальный мир документов, контролирует и направляет их, а другая девушка сидит за компьютером и управляет этой девушкой. И есть еще следующая, которая управляет предыдущей. Он подумал, что те аргументы, которые применимы к его миру, вполне могут быть применимы и к миру, который находится на уровень выше. «Распишитесь!» — громко произнесла девушка, и, увидев, что Вадим обратил на нее внимание, добавила. «Вадим Николаевич, вернитесь к нам, пожалуйста!» «Простите, что-то я задумался!» Вадим взял описи, расписался в отмеченных галочками местах и вернул их девушке. Та поставила свои подписи и, написав от руки дату, после которой Вадим мог забрать документы, передала ему паспорт, доверенность и опись. Вадим уточнил, закончена ли процедура, и, получив положительный ответ, попрощался и направился к выходу. Оказавшись на улице, он услышал очередной звонок. Это был Сергей. Вадим повторил недавние инструкции о том, что необходимо подать документы на закрытие дела. Сергей, в отличие от Никиты, дополнительных вопросов не задал, только уточнил, нужно ли ему будет дожидаться результатов. Вадим понимал, что раньше понедельника им документы никто не вернет. Но он знал, что на заявление о прекращении рассмотрения дела отведен один день, и их заявления не пересекутся по той простой причине, что в пакете документов его посланников недостаточно оснований для внесения записи. В свою очередь, его запись должна пройти без проблем, учитывая, что внимание оппонентов приковано к Москве и Сочи, а значит, их усилия по созданию препятствий не будут направлены на другие места. Вадиму за свою практику приходилось находиться и на противоположной стороне, поэтому он продумывал и предполагаемые контрмеры, и действовал на опережение. Вадим направился к машине, предварительно позвонив Эльнару и узнав, что тот ждет его там. Во дворике перед ним открылось неожиданное зрелище. Эльнар сидел на скамейке рядом с уже известной бабулей, смеялся, а она завороженно его слушала и улыбалась до ушей, выглядя при этом уже совсем не ворчливой теткой, а вполне себе милой старушкой. — А вот и мой друг, — сказал Эльнар женщине, когда к ним подошел Вадим. — Это негодник, который поставил тут машину, — произнесла она уже без всякой злобы. Клавдия Федоровна, это я поставил машину. У дороги совсем не было места, покаялся Эльнар. Ну да, понакупают машин, ставить некуда. Скоро понаставят, чтоб по головам ходить будем, продолжала она бурчать по инерции. Клавдия Федоровна, мы отойдем на несколько минут, а потом вернемся и уедем. Хорошо? Ну, идите, а я погляжу, чтобы вам колеса не поснимали. Ой, спасибо, протянул Эльнар, пожимая ее ладонь обеими руками. Вадим закинул бумаги на заднее сиденье и закрыл машину. На вопрос Эльнара, для чего нужна отсрочка, Вадим напомнил, что вообще-то они планировали выпить кофе и перекусить. Они зашли на террасу кафе и присели за столик. Попросив кофе и пирожные, они стали болтать о том, о сём. Вдруг Вадим увидел, что на парковку администрации заехал чёрный седан. Вадим прервал Эльнара красноречивым кивком в сторону машины. Эльнар подтвердил, что ее номерные знаки совпадают с той машиной, которая вечно маячила возле объекта. Некоторое время они настороженно поглядывали в сторону седана. Вскоре из администрации вышел Эдуард и неторопливо проследовал к автомобилю. Он провел несколько минут на заднем сидении и вышел, держа в руках черную непрозрачную папку. Несколько секунд он осматривался по сторонам, а затем остановил взгляд на Вадиме и Эльнаре, застегнул пуговицу пиджака и направился прямо к их столику. Эдуард Петрович поздоровался и, увидев приглашающий жест Вадима, присел на свободный стул, подозвал официантку и попросил приготовить ему чай. «Возраст, понимаете ли, раньше очень любил кофе и пил его прямо как вы, при любом удобном случае. А вот теперь узнал про такое понятие, как давление». Он мягко прокомментировал свой выбор. Эльнар выглядел очень напряженно. Колючие взгляды, которые он время от времени кидал на врага, выдавали его вспыльчивый характер. Вадим же внешне не проявлял неприязни. Наоборот, можно было подумать, что он рад визиту Эдуарда Петровича. «Я не понял, вы пришли лекцию по ЗОЖ прочитать или что?» Довольно грубо перебил его Эльнар. «Ох уж эти юноши горячих кровей!» Все тем же спокойным голосом отреагировал Эдуард Петрович и, посмотрев на Вадима, продолжил. «Вадим Николаевич, могу я попросить вашей аудиенции?» Вадим извинился перед Эльнаром и попросил дать им пару минут для разговора. Тот нехотя встал и сказал, что проведает новую подружку. Вадим улыбнулся, вспомнив Клавдию Федоровну, которая, как цербер, сторожит колеса на их машине. «Ну что ж, Эдуард Петрович, чем же все-таки мы обязаны?» — поинтересовался Вадим. «Вадим, я, конечно, понимаю, что я в возрасте и что должность располагает, но все же оппоненты мы с вами там». Он неопределенно махнул рукой. «А тут мы обычные люди, поэтому давайте обойдем без зодчество». «Хорошо, Эдуард. Так все же». «Знаете, мне стало любопытно. Мне сказали, что вам поступило интересное предложение. И что же мы видим?» Сегодня стало известно, что ваша фирма теперь со мной, и у меня должен был появиться новый коллега, а теперь выясняется, что вы более не являетесь ее сотрудником. Вадим понял, что его заявление на увольнение дошло до адресата, и фирма подключается к этому делу, то есть у него появляется противник из его же окружения. Ему стало неприятно от мысли о том, что завтра на проверке он, скорее всего, увидит на противоположной стороне Сергея. или Татьяну Викторовну. Что поделать, Эдуард? Я не могу менять свою позицию по данному случаю. А ваша сдержанность, кстати, достойна восхищения. Приятно, что вы понимаете и разделяете то, что мы делаем по поручению клиентов, и то, чего мы бы хотели сами. Я тоже понимаю, что у вас полно работы, но есть вышестоящие люди, а над ними есть те, кто стоит еще выше, и они вместе навязывают вам свою волю. Это дело никоим образом не отражает ваши интересы. Оно является обязанностью. И даже в случае успеха ваши старания будут восприниматься как само собой разумеющиеся. Эдуард посмотрел на Вадима и немного помедлив спросил. «Могу я поинтересоваться одной деталью?» «Конечно. Спрос не бьет в нос». «Ошибка была в том, что мы действовали через фирму, а не обратились к вам лично». Или ваш работодатель сделал вам более заманчивое предложение? Я не понимаю причин вашего риска. Вы отказались от своей работы. Вы в чужом городе, где представляете интересы туристы, которые сегодня тут, а завтра там. Что будете делать, когда все закончится? Турист уедет, а вам ни здесь, ни дома. Рады не будут. Вадим молчал. Он смотрел на проходящих мимо людей, на окружающую суету, и думал о том, что и сам хотел бы знать ответ на заданный Эдуардом вопрос. Он понимал только то, что четко видел результат, но еще не знал пути, по которому он к нему придет. Наконец он произнес. «Эдуард, вопрос очень интересные, но предположения в корне неверны. Сделать предложение фирме, а не мне, было логичнее. Что касается того, что мой клиент — турист, а тот человек, чьи интересы представляете вы, местный, Мол, я должен был сочувствовать ему, я с этим в корне не согласен. Ни с моральной точки зрения, ни с какой-либо еще. Интерес, который преследует ваш бизнесмен, мне стал понятен еще в первый день. И заключается он в сокращении его налоговой базы. А по факту на объекте остался бы пустырь с уродливой постройкой в центре, которая использовалась бы как склад. Мой же турист собирается реализовать потенциал объекта и принести пользу городу, Он начнет строительство, создаст рабочие места. Не на бумаге, а в реальности. Поэтому вопросы морали явно на моей стороне. Мой клиент вверил мне в судьбу данного дела. Я, конечно, не святой, но из-за мелкой надбавки или своего рабочего места не смогу поступиться принципами. Бросить клиента, потому что другая сторона мне заплатила больше, или потому что моему руководству дали пряник слаще, эти принципы схожи с другой профессией. которые я себя не отношу. За мое благосостояние я не переживал бы так на вашем месте. Мой турист уедет, а объект останется, равно как и его планы на него. Поэтому, когда мы достигнем успеха, и, заметьте, я говорю, когда, а не если, мне будет чем заняться. Вадим немного помедлил и добавил. «Я вас очень уважаю». И я уверен, что, когда после окончания нашего дела я приду к вам по вопросам строительства, вы встретите меня не в качестве оппонента, а в качестве чиновника, добросовестно исполняющего свои должностные обязанности, а не чьи-то поручения. Вадим старался держать эмоции под контролем, но чувствовал, что входит в азарт. «Ведь вы, Эдуард, неплохой человек и специалист очень хороший, поскольку просто хорошие люди не доходят до ваших должностей». Эдуард улыбнулся. «Успокойтесь, Вадим. Мой вопрос, смотрю, вас изрядно завел, но благодарю за искренний ответ». «Да не за что», — ответил Вадим, мысленно ругая себя за проявление излишней эмоциональности. «Молодость — вот ваша сила. Энтузиазм, способность верить в идеи, готовность к риску. Я искренне желаю вам удачи». Эдуард поднялся. «Я рад нашему знакомству и обязательно приглашу вас на чай». если вы все же начнете стройку. До встречи, Эдуард. Они пожали друг другу руки, и Эдуард направился к выходу. Вадим попросил у официантки счет и, продолжая смотреть на пешеходную зону, отметил, что, несмотря на то, что он находился в деловом центре города, люди никуда не торопились и выглядели расслабленно. Он подумал, что дело сделано, процесс регистрации запущен, и ему ничего не остается, кроме как ждать. Ему стало любопытно, кто из его коллег приедет на проверку. Предположив, что Татьяна Викторовна захочет его зацепить, он остановился на версии о том, что его противником будет назначен Сергей. Оставив щедрые чаевые, Вадим направился во дворик, где рассчитывал увидеть Ильнара. Но ошибся. Скамейка была пуста, а Эльнар сидел в машине. Вадим хотел было извиниться за длительное ожидание, но передумал, заметив на лице водителя выражение досады. «Эльнар, отвези меня в торговый центр, где можно погулять. Или парк, хрен его знает. Хочется отстраниться от работы, а то сейчас голова лопнет». Когда они доехали до парка, Вадим сказал Эльнару, что хочет побыть один, и направился вглубь зеленой зоны. Он ощутил запах весны. Он прошелся по плиточным дорожкам и вышел к озеру с островом посередине. Остановившись у машины, переоборудованной в кафе на колесах, он попросил приготовить ему что-нибудь вкусное. Получив заказ, он уселся на бетонный парапет, закрыл глаза и ощутил на себе тепло солнечных лучей. Он просидел так несколько минут, а когда вновь открыл глаза, ему показалось, что мир заиграл более яркими красками. Он смотрел на катающихся на катамаранах людей, слушал пение птиц и думал, насколько же все вокруг прекрасно. Как могли быть правы Роман с Александрой, говоря, что это все может быть нереальным? Но В то же время он был согласен со словами Александры, все это не могло быть результатом совпадений. Он увидел, что две девушки присели на парапет неподалеку от него. Они болтали, смеялись и держали в руках цветные напитки с трубочками. Вадим попытался осознать возможность того, что они могут быть нереальными, но у него это никак не получалось. «К черту это!» — сказал он вслух и улыбнулся. «Я реален», — добавил он уже про себя. Он переключил мысли на то, что было бы, если бы он согласился на предложение бывшей начальницы. Наезжал бы он на своих сегодняшних клиентов... или вернулся бы в Москву, где его сняли бы с дел, которые ему интересны. Вадим пришел к выводу, что он проиграл в финансовом плане. Перейдя на другую сторону, он смог бы зарабатывать больше, хоть и не сразу. Но поступив так, он бы потерял то, что для него важнее всего — интерес. Сейчас он свободен в выборе действий, и его не пугала ответственность, которую он на себя взял. К тому же он был уверен, что работу ему искать не придется. Роману нелогично искать специалиста, когда у него под рукой был Вадим. Вадим поднялся с парапета и направился к машине. Эльнар, как обычно, играл на телефоне, и это немного рассмешило Вадима. "Во что ты там рубишься постоянно?» «Зомби крошу», Нехать», — нехотя ответил Эльнар, пряча телефон. «Ладно, поехали домой. Посмотрю, что за материал мне накидали, а ты будешь дальше своих зомби истреблять». Вадим зашел к себе в кабинет и увидел на столе несколько журналов и папок разной толщины. Он начал просматривать названия. Расчеты, сметы, презентации, пиар, статьи. Отложив в сторону журнала заглавленный эскизный проект комплекса «Параллель», он обратил внимание на то, что отдельно лежит целая стопка папок. На первой из них было написано «Рабочий проект комплекса «Параллель». А остальные оказались приложениями к нему, касающимися сетей, вспомогательных зданий, коммуникаций. Вадим пришел в восторг, осознав масштаб мероприятия. Он был поражен тем, что Роман, прежде чем приступить к поискам участка, распланировал все, включая рекламную стратегию и печатные материалы. Взяв эскизный проект, он прилег на диван и начал листать картинки. По мере того, как он вникал в ситуацию... Его хорошее настроение сменялось ужасом. Общая картина комплекса представляла собой целый город, в центре которого стояло высокое здание с общей основой, из которой выходили две параллельные зеркальные высотки. Вокруг располагалось множество вспомогательных зданий в едином стиле. Все это никак не вязалось с реальностью и было больше похоже на сказку. Вадим вернулся в кабинет и просмотрел другие папки. У него пар из ушей валил от того, насколько гигантская оказалась задумка. Мозг его разрывали десятки вопросов. Проект включал в себя частную клинику, торговые площади, бизнес-центры, исследовательские центры, жилые зоны. Весь день Вадим провел, ознакомляясь с материалами и статьями, и к вечеру настолько переутомился, что почувствовал, как перед глазами плывут мушки. Он отложил бумаги в сторону и попытался расслабиться, но увиденные им объемы никак не оставляли его в покое. Вадим взял журнал и направился в комнату с камином, почти уверенный, что Роман сидит там с ликером. Вадим понимал, что Роман обладает большими деньгами, но, оказывается, даже не предполагал, насколько большими. Ему стало неловко, что человек, который мыслит такими масштабами, тратит время на мелкие проблемы Вадима. выслушивает его и дает советы, поучает. Вадим всеми силами пытался опустить авторитет Романа до своего уровня, чтобы по-прежнему спокойно его воспринимать и не заглядывать в рот при каждом его слове. Количество нулей в его активах не умещается у тебя в голове. Ты думал, что на объекте планируется строительство торгового центра, а выяснилось, что там появится нечто плохо укладывающееся в твое бедное воображение? Все это не имеет никакого значения. «Ты — все тот же Вадим, а он — все тот же Роман», — убеждал он себя. Войдя в комнату с камином, Вадим услышал, как Александр с Романом привычно обсуждают красные цифры, плавающие на черных экранах. Заметив его, они убрали планшеты. «Александра, ты свободна, но продолжай отслеживать состояние. В случае, если ситуация станет критичной, мы притормозим. Я предполагаю, что, судя по параметрам, есть смысл притормозить. Наши параметры за то время, пока мы здесь, ошиблись во всем, кроме самой цели. Но все же скажи, если будет критично. Повернувшись к Вадиму, Роман с улыбкой сказал. «Добрый вечер. Вы на традиционные вечерние посиделки? «Не совсем», — пытаясь сохранять спокойствие, — ответил Вадим. «У меня есть вопросы, но, боюсь, не имея на них ответа, я не смогу выполнять свои обязанности». «Иначе говоря, любопытство тебя обуяло», — усмехнулся Роман. «Можно и так выразиться». Вадим на несколько секунд задумался, и тут его осенило. «Это всего лишь любопытство. Я пока не знаю цели, и как только я ее узнаю, все отступит». Мгновенно испытав облегчение, он произнес вслух. «Да, это скорее любопытство». «Я отлучусь», — проговорил Александр. Роман пригласил Вадима присесть, после чего подошла женщина, и Роман распорядился организовать все, как обычно. Буквально через минуту Вадим держал в руке стакан с ликером. «Так какой у тебя вопрос?» «Вы хотите строить это?» — Вадим показал Роману, нарисованные в журнале объекты. «Именно». «Но почему тут?» — изумленно спросил Вадим. «А почему не тут?» Мне кажется, любой город, даже любая страна будет драться за этот объект. Это сотни, а то и тысячи рабочих мест. Гигантские масштабы и огромное вливание денег в регион. Вам землю предоставят на блюдечке и приплатят, чтобы вы строились там. Но вы выбрали именно этот город и эту страну. Понимаешь ли, Вадим, я думал точно так же, как ты. Но реальность в том, что мы с тобой сидим тут». «То есть вы пытались?» — еще больше удивился Вадим. «Да, пытался». «И вот к чему это привело. Мы сидим тут вдвоем». «Но как?» «Я шел с гораздо меньшим проектом, с центральной башней. Мне говорили все то же самое, что сейчас говоришь ты. И мои знакомые вышли на бизнесмена, который мог бы помочь в реализации». С ним мы сейчас бодаемся. Он с радостью откликнулся и предложил мне помощь. Поначалу все было классно, но в скором времени мне сообщили, что надо заменить в проекте марку используемого металла и строительную организацию. Ах да, и сметы должны были чуточку подорожать всего-то на 25%. Надеюсь, ты помнишь, в какой сфере наш друг владеет предприятиями. «Строительство и металлургия». Вадим вдруг прозрел. Значит, истинной причиной рвения его оппонента было не налогообложение. Он просто хотел ставить палки в колеса. Естественно, я отказался, поскольку там переплата более 50 миллионов только на металле, и это только на центральном здании. А представь разницу на всем комплексе. «Мне не жалко денег». но обидно, когда меня держат за идиота. В итоге я сказал, что мне неинтересно подобное сотрудничество. Спустя некоторое время меня свели с новым бизнесменом, которого ты уже знаешь. И его участок мне очень подошел, как своим расположением, так и возможностью в дальнейшем расширяться. Я вылетел на место, засветился где-то, и вуаля, Металлург меня обнаружил. и его заинтересовали налоговые льготы этого субъекта. А я пошел на принцип, и обращаться к нему не собираюсь. Тебя я не видел смысла вводить в курс дела. Все крупные игроки были предупреждены, поэтому нужно было обращаться в среднюю фирму. Мы изучили открытую статистическую информацию, собранную из судебной системы. В базе данных по подобным делам выдавалось много кейсов с твоей фамилией. Мы направились за тобой... Ну, а дальше ты сам знаешь. «Я стал частью вашей игры», — сказал Вадим, осознав, что он лишился работы только ради того, чтобы Роман имел возможность поиграть на нервах у жадного бизнесмена. «Да успокойся ты. Мы и предположить не могли, что ты так все выкрутишь. Ты переживаешь, что рискнул и ушел с работы. Но я тебе сразу говорил, что, выиграв дело...» получишь больше, чем денежные средства на расчетный счет. я тебе не врал, но об этом пока рано говорить. Вадим молча слушал и пытался запоставить ранее имеющиеся у него факты с теми, которые стали ему известны сейчас. Что это будет за объект? Исследовательский центр нового типа, — с гордостью заявил Роман. Как ты понял, я искренне верю в свое увлечение. Но моих знаний не хватает, а вопросы, которые я хочу прояснить, решаются очень долго. Теория эволюции Дарвина просуществовала более ста лет, прежде чем ее поставили под сомнение. Ста лет у меня нет, а вопросов становится все больше и больше. Я умею зарабатывать и предвидеть, но когда я хочу провести какое-либо исследование — мне приходится становиться инвестором в той или иной области. Проблем в количестве ученых нет, пытливых умов более чем достаточно. Но в существующей реальности все завязано на деньгах. К сожалению, в любой реальности существует период времени, когда деньги имеют большее значение, чем знания. Я организовал институт, который функционирует по сей день, и получил от него бизнес-план по созданию самообеспечивающегося научно-исследовательского центра. И если ты обратишь внимание на проект, то увидишь, что в центре стоит здание, которое считается главным, поскольку там осуществляется бизнес. Но если посмотреть налоговую карту комплекса и расчет финансовых потоков, то станет ясно, что это здание — один из источников дохода, А главным выгодоприобретателем будет выступать научный центр. Это мой личный проект. Но многие из моих знакомых готовы влить инвестиции. Но они попросту будут не нужны, поскольку в ходе проведения исследований сами испытуемые будут приносить нам деньги, при этом предоставляя данные для исследований. Нынешнее законодательство прекрасно для этого подходит. Человек может получить квалифицированную помощь нейрохирурга с хорошей скидкой, дав разрешение на сбор данных о себе. Есть возможность в буквальном смысле заглянуть людям в голову для наблюдения квантовых процессов, о которых ученые пока только догадываются. Но в данном случае мы делаем доброе дело. Спасаем человеку жизнь и получаем за это деньги. А параллельно собираем статистические данные. И такой замкнутый цикл мы имеем во всем, поскольку тут есть единый центр с главным мозгом, который собирает прибыль от каждого источника и распределяет ее в нужном направлении. Ты правильно заметил, это не сотни рабочих мест, а тысячи. Да и уровень развития, который принесет данный комплекс, будет немалый. Но почему вы так сосредоточены на земных вещах? Все доказательства из тех, что вы предоставляли, кроме зарождения самой клетки и процесса эволюции, касались космического и того, что человеку не подходят условия Земли. А все космическое, как вы говорили, может сожрать любое количество денег. Даже полет на Марс, по самым скромным подсчетам, требует более 400 миллиардов долларов. Так ведь и всех денег мира не хватит. Доказательства указывают на несоответствие. Мы видим их как следствие и воспринимаем уже как данность. Но магия происходит тут, что напрямую показывает виртуальность. О чем вы? заинтересованно спросил Вадим. Понимаешь, существуют прямые доказательства. Эх, Александра лучше объясняет, чем я. Но все же. Вот смотри: быстрее скорости света теоретически ничего нет. А если и есть. что оно имеет скорость. Но уже сейчас есть доказанные моменты. В ходе проверки запутанности частиц, как только происходит измерение одной, другая принимает необходимые направления. Были получены данные, что скорость в этом понятии отсутствует. Передача данных происходит единовременно. И это ничем, кроме как написанным кодом, не объясняется. Также суперпозиция, как прямое доказательство с фотонами света, которые реагируют на наблюдение. Они, будучи неживыми, реагируют на факт наблюдения. И пока ты не наблюдаешь, они ведут себя как волны. А как только ты включаешь наблюдение, они превращаются в частицу. Смоделированная пушка, выстреливая по одному фотону за раз, дает результат и следы от столкновения волн. Но при написании программы не продумывался тот факт, что кто-то умудрится выпускать один фотон в сторону двух щелей. А результат предначертан. Вот и получилось, что человек научно наблюдает факт того, что один фотон после выпуска проходит одновременно через два разделенных отверстия, превращается в волну и дает множественность касаний на плоскости. А как только появляется факт наблюдения — Пропадает волновой эффект. Это защита виртуальности от ее раскрытия. Но наука все равно уперта и ищет оправдания. Разве тебе не хочется знать всего этого? Вы знаете, Роман, за эту неделю я узнал про наше происхождение и про Вселенную больше, чем за всю жизнь. И что еще страшнее, я, кажется, начинаю в это верить, искренне признался Вадим. Что делать, если не просто будут получены доказательства того, что мы живем в виртуальном мире, а придет понимание этого факта? Что будет, если мы осознаем, что мы — плод деятельности машины? Водей, для тебя эта реальность полностью реальна, поскольку ты ее продукт. А для меня, допустим, она виртуальна, поскольку, предположим, я пользователь и погружен в нее. Логично предположить, что цель в существовании твоего мира есть у меня, но не у тебя. Вадим быстро нашел ответ, но ему не хотелось его озвучивать, и он попытался найти другое объяснение. Нет, Вадим, в приведенном примере у нас цель одна. И у тебя, и у меня. Но у меня цель заключается в том, чтобы получить результат, а у тебя — в том, чтобы дать мне этот результат. Но какой? Неужели существование целого мира может быть обусловлено единственной целью — сформировать один продвинутый кадр? А почему нет? Ты предполагаешь, что виртуальный мир — это суперсложная конструкция. А может оказаться так, что в двадцатиметровом помещении сидит девушка-администратор, и управляет десятью 15 мирами на одном компьютере. А в здании таких помещений больше тысячи. А миров больше десяти тысяч. И мы с тобой находимся лишь в одном из них. Скажи, какова значимость твоего мира для девушки, которая смотрит за десятью аналогичными? И хорошо, если проект социальный и направлен на развитие общества, А подумай, что если мы живем в мире, который смоделирован для того, чтобы узнать процент выживания при столкновении с космическим астероидом, и мы находимся на стадии подготовки к тому, чтобы получить возможность решить проблему. И в чем же будет смысл твоего существования в случае, однозначно смоделированной для погибели планеты? Вадим не мог найти даже предположительный ответ на этот вопрос. Я думаю, Вадим, в таких мирах не было бы возможности даже вести беседы на эти темы. И уже сам факт нашего разговора, а также ряд показанных нам доказательств и возможность их обнаружить, наполняют жизнь смыслом. Вашей целью выступает развитие, познание. Вам даны ключевые инструменты, такие как присущее человеку сознание и двигающее вперед любопытство. Роман замолчал, а потом рассмеялся и, похлопав Вадима по колену, добавил «Вадим, выходи из транса!» Вадим пытался переварить полученную информацию и справиться с давящим на него грузом. «Вы знаете, одно дело воспринимать это как разговор за стаканчиком алкоголя, а совсем другое — понимать, что собеседник искренне верит в это и предоставляет доводы и доказательства, Для меня это как раз легкая беседа за бокальчиком ликера. Верю я, а не ты. Это разговор, а не вербовка. Я ни в коем случае не навязываю тебе свое мировоззрение, а просто рассказываю мнение и известные мне материалы. Даже больше скажу. Ты получишь ответы на задаваемые мне вопросы. Так что твоя позиция накручена и надумана». Как ты захочешь, так данный разговор и воспримешь. Они оба замолчали. Роман меланхолично смотрел на камин. Вадим пил ликер и понимал, что ничего не понимает. «Пойду-ка я, наверное, спать», — сказал Вадим. «Слишком уж большой волной информации меня сегодня накрыло». «Конечно. Завтра будет не менее интересный день. Проверка, как-никак». За нее я не переживаю. Почему? Могу вам тоже открыть секрет. Вадим сделал пару глубоких глотков и скривился от того, что букет вкусов превратился в сплошную горечь. Очень любопытно. Когда я узнал вашу проблему, то она мне показалась неразрешимой ввиду ее нерентабельности. Но я давно привык разделять эти понятия. Есть проблемы, а есть расходы. Те, кто рассматривал этот вопрос, думали о расходах, а не о ситуации. Я же откинул средства. План и результат оказались просты. Для большинства деньги – ключевой момент, который воспринимается физической проблемой. Но то, как вы меня нанимали на работу, дало четко понять, что переживать о расходах вообще не стоит. Остальные пытались озвучить свое предложение, а полученные после подсчетов суммы пугали их. Они и минимальные цифры сказать боялись, не говоря уже про то, что нужно было что-то еще сверху накрутить, чтобы заработать. Вот, в принципе, и все. Интересная позиция. Пожалуй, я соглашусь. «Спокойной ночи. Завтра посмотрим, что нас ждет в смоделированной ситуации», — сказал Вадим, наигранно улыбнулся, поскольку не понимал, пошутил он или нет, и поднялся с кресла. «А ведь придумали задачку не из легких». Задача не сложна. Вечерние беседы сложнее. Не думай об этом. Спокойной ночи, Вадим. Глава девятая. Встреча. Настало утро четверга. Вадим проснулся без будильника. Его вовсе не интересовало, как будет проходить проверка. Вадим с головой бросился в изучение ранее неизвестных ему материалов. Он смотрел передачи по астрофизике, биологии, квантовой механике и прочим отраслям, которые пытались найти ответы на вопросы, о которых он вечерами говорил с Романом. Его поразило удивительное сходство науки с тем, чем он занимался всю сознательную жизнь. В его карьере не раз бывали случаи, когда он и его оппонент, ссылаясь на одну и ту же статью, доказывали совершенно противоположные позиции. Прочитав одинаковый текст, каждый из них находил в нем свой смысл. А еще забавнее было, когда судья при вынесении решения высказывал в мотивировочной части третью версию трактовки, не согласующуюся ни с одним из заявленных сторонами вариантов. Ученые же стремятся раскрыть тайну тех событий, которые уже состоялись и более не повторились, пытаются их объяснить, в худшем случае подгоняя факты под теории. а если повезет, то выдвигая собственные на основании новых фактов. И у них, как у юристов, есть судьи разных степеней и уровней. Но проблема состоит в том, что и ученые, и юристы вносят суждения на обозрение людям, у которых сформировано собственное мнение по данному вопросу, а правильность и достоверность складывается из того, насколько предлагаемая позиция соответствует той, что у них уже имеется. И когда появляется видение, являющееся не просто правильным, а верным на уровне истины, его могут просто не услышать, потому что озвучивающий его человек не имеет диплома или научной степени или не доказал определенному кругу лиц, что способен понять тему. Сейчас, пытаясь осознать далекие от него вещи и найти ответы на вопросы, которые никогда раньше ему в голову не приходили, Вадим спрашивал себя, «А зачем мне вообще это надо?» Есть же ученые, светлые головы, которые посвятили этому всю жизнь. Ближе к обеду Вадим оторвался от проблем мироздания и решил заняться вычеткой предоставленных ему материалов. Он нашел статьи по кадровому обеспечению научной структуры, гарантийные письма неизвестных ученых, подтверждающие их готовность переехать и возглавить направление исследований. Вадим понимал, что участвует не в рядовом проекте, а является важным звеном цепи, закладывающей фундамент под концепции совмещения бизнеса и науки. Идея замкнутого цикла, предполагающая, что комплекс будет зарабатывать, а затем вкладывать средства в себя же, казалась ему утопической. Но огромное состояние романа все же вселяло в него уверенность в успехе. Этот человек достиг финансовой независимости, и деньги его уже не интересовали. Они поступали быстрее, чем он был способен их потратить. Он не мыслил масштабами сегодняшнего дня. Он хотел увековечить себя в истории. Вадим посмотрел на экран телефона. Оставался час до назначенного времени. Он отложил статьи и начал вслух проговаривать свою позицию по объекту. Закончив весьма эмоциональный спор с самим собой, он взял папку с документами и направился на улицу, по дороге позвонив Эльнару, который и без того уже ожидал его. Они направились в сторону объекта, который сознание Вадима теперь воспринимало уже не как пустырь, а как площадку для строительства будущего комплекса «Параллель». Когда они приехали на место, Вадиму в глаза сразу бросился стоящий на парковке незнакомый спортивный автомобиль. Цифры региона на его номерном знаке свидетельствовали о том, что прибыл он из его родного города. Все остальное было неизменно. Ребята-спортсмены через дорогу, полиция и прочее. Подойдя к воротам, Вадим поздоровался с Романом, Радиком и Александрой. С противоположной стороны людей было мало, до обозначенного в листке предписаний времени оставалось пара минут. Не спуская глаз со спортивной машины, Вадим ждал, когда оппоненты приступят к проверке. Ровно в 14.00 началось активное движение. Из машин вышло множество людей, но Эдуарда нигде видно не было. Проверяющие взволнованно о чем-то переговаривались между собой — не решаясь подойти ближе. Из заинтересовавшего Вадима автомобиля появился Эдуард, а затем и Сергей. Вадим предполагал, что приедет именно он, но все равно оказался к этому не готов. У Романа и Александры его приезд тоже вызвал неподдельное удивление. Эдуард и Сергей направились к входу. Сергей держал в руках планшетку, к которой были прикреплены бумаги. Ободренная их присутствием компания проверяющих, потянулась вслед за ними. «Добрый день», — сухо сказал Сергей, когда они подошли к встречающим. «Я Сергей Николаевич. На основании договора по правовому обеспечению...» Сергей никак не отреагировал на Вадима, но Вадим знал его достаточно хорошо и по той манере, в которой тот начал свое представление, сразу понял, что проверка ожидается не из легких. После предъявления Вадиму подтверждающих его полномочий бумаг... Сергей представил все документы, давшие им право находиться здесь. «В этот раз вы лучше подготовлены», — процедил Вадим. «Сергей Николаевич, все ваши бумаги сделаны на старого собственника, а в настоящий момент...» Вадим изложил позицию с последней проверки о том, что у объекта новый собственник, но документы находятся на регистрации, и предъявить он их пока не может. Сергей отвернулся и, казалось, даже не слушал его. Вадим понимал, что его байка не пройдет, и Сергей полностью к ней готов. Просто в силу делового характера встречи вежливо ожидает завершения его речи. Уверенность Вадима резко пошатнулась. Уважаемый, все наши документы в порядке и сделаны на нужного адресата. Позвольте отметить, что собственник сменится лишь тогда, когда пройдет регистрация права. Если у вас есть правоустанавливающий документ на нового собственника, то предъявите его. А нет? Будьте любезны, прекратите морочить мне голову и предоставьте подтверждающий ваши полномочия документ от действующего предполагаемого собеседника. Сергей говорил с плохо скрываемой брезгливостью. Вадим увидел в нем личную заинтересованность и готовность порвать Вадима на части. Сергей продолжил. В случае, если документов нет, мы будем вынуждены зафиксировать отсутствие уполномоченных лиц со стороны проверяемого и в присутствии правоохранительных органов Произведем вскрытие и пройдем на объект. Закончив, он пристально посмотрел на Вадима и вытянул вперед руку в ожидании бумаги. Сергей Николаевич, мне необходимо две минуты. Вадим не мог показать поданный на регистрацию договор, так как Сергей сразу заявит, что это полная фикция. Он принялся сочинять на ходу. Документы по старому собственнику у меня в машине. Сейчас я их принесу. Сергей с презрением посмотрел на Вадима и, указав на листовку с заголовком «Предписание», Сказал, «Вадим Николаевич, вы забыли вытащить документы из машины?» «Ну ничего, мы подождем, раз уж вы не смогли разобраться с тем, кто тут собственник. Надеюсь, в машине у вас более корректный пакет документов». Получивший такое унизительное согласие Вадим был на грани срыва. Он умирал от стыда перед Романом и Александрой. В то же время он не понимал, откуда взялась дикая враждебность Сергея. Вадим залез в машину и смачно выругался. Ошарашенный Ильнар даже не стал спрашивать, что случилось. Вадим кинул папку между сиденьями и начал бешено рыться в бумагах. Неожиданно ему под руку попалась схема по земле, которую ему сделали для подачи в администрацию города. Он замер и несколько секунд смотрел на нее округлившимися глазами, затем сложил руки, откинулся на спинку и что-то забормотал себе под нос. Спустя минуту он выскочил на улицу и, подбежав к проверяющим, протянул бумагу Сергею. «Вот документ, подтверждающий мои полномочия». Сергей изучил доверенность и вернул ее обратно. «Вадим Николаевич, будьте так любезны. Представьте нам документы, на основании которых вы занимаете территорию данного земельного участка. Данный земельный участок занимается собственником в силу переходных положений на основании возведенных на нем строений», – парировал Вадим. «Хорошо, тогда извольте показать нам документы на строение». Вадим вытащил из папки документы, представил их Сергею и жестом пригласил всех пройти на территорию объекта. Радик, получив одобрительный кивок от Романа, открыл ворота, и все направились к строениям. Роман был спокоен. Изредка они перебрасывались парой фраз с Александрой, но они ни капли не переживали, а только с любопытством наблюдали за происходящим. Вадима немного раздражало, что они вели себя так, будто эта ситуация их вообще не касалась. Подойдя ближе к строениям, Сергей передал документы Вадиму. «Вадим Николаевич, здесь, к сожалению, нет ни одного документа, который говорил бы о наличии прав на данные объекты». «Да, но данные объекты входят в перечень подтверждающих на ранее возникшие права», — заверил Вадим. «В таком контексте мы можем это трактовать лишь в момент оформления права, но мы не можем смотреть на них, как на документ, подтверждающий факт наличия права собственности». Вадима на мгновение посетила гордость от того, что Сергей был его учеником, который сейчас уверенно раскладывал своего учителя по запчастям. Сергей продолжал. «Вы не воспользовались правом на завершение регистрации, и собственности у вас нет. Строения стоят, и факта самовольной перестройки нет. Но есть факт самовольно занятого земельного участка, а это, знаете ли, нарушение, Вадим Николаевич». Договорив, Сергей повернулся к проверяющим со словами. «Составьте акт проверки, зафиксируйте отсутствие правоустанавливающих документов на строение и правонарушений по факту самовольного занятия земельного участка. Выпишите штраф и выдайте предписание устранить нарушение в 30-дневный срок. Укажите, либо пусть берут землю в аренду, либо сносят все и освобождают участок. Проследите, чтобы все расписались где нужно». Сергей повернулся к Вадиму. «Нами будут составлены протоколы и выданы предписания. Согласитесь или нет, дело ваше. 30 дней вам, чтобы зарегистрировать право на старых или новых собственников. Если не успеете, начнем процедуру изъятия земли». «Мне все понятно», — спокойно ответил Вадим. «Вот и хорошо. Пойдемте, Эдуард». Эдуард дал поручение коллегам, и они вместе с Сергеем направились в сторону выхода. Вадим сказал Роману и Александре, что их присутствие ни на что не влияет, и они могут идти. Через пару минут Вадим остался один на один с проверяющими. Они смотрели на него с сочувствием. Вскоре к нему подошел человек в форме и протянул бумаги. «Эти столичные умники не пойми, за кого нас считают. У нас и так уже были готовы соответствующие протоколы. У вас какие-то счеты с Сергеем Николаевичем? Уж больно он заинтересован в этом деле». Еще позавчера он был моим заместителем. После обмена подписями проверяющий передал Вадиму его экземпляры и объявил, что они закончили. «Поверили в свою победу», — подумал Вадим. «Зря. Ох, зря!» После отъезда проверяющих Вадим попросил Эльнара, чтобы тот снова отвез его в парк. Вадим убил прогулками на свежем воздухе пару часов времени, а затем набрал Сергея. «Шли гудки». Ответа не было. Вадим, дождавшись окончания звонка, сразу набрал повторно и упорно слушал гудки до тех пор, пока они не прервались раздраженным голосом Сергея. «Да чего тебе?» «Ничего? А кого?» Подражая его тону, ответил Вадим. «Вадим, что ты хочешь?» Уже более спокойно спросил Сергей. «Увидеть старого друга». «Друзей не предают. Надо было вернуться. Тогда я увидел бы». «Серега, брось. Я не предавал тебя». «Как понимать твое увольнение?» Просто так решил уйти с работы? Табуки-вуки не дала мне выбора. Какой выбор? Тебе сказали вернуться, и ты должен был вернуться. Сергей, я, конечно, понимаю, что, судя по сегодняшней встрече, ты нехило поверил в себя. Но давай не обломись, приезжай в парк, попьем кофе. Если захочешь, поговорим по работе. А нет, ни слова о ней не произнесем. Я просто хочу встретиться с другом. Ха! Что, получил люлей, и сразу вежливость проснулась. Смягчившись, начал шутить Сергей. — Давай, приезжай. Тут уже пиво пенится. Жду в парке. — Мне тут пешком десять минут идти. — Хорошо, жду. Они встретились не как враги на поле боя. Поздоровались, обнялись и направились в кафе. Заказали еды и взяли пиво. — Почему ты не вернулся? — Я не мог бросить заказчика. — В чем причина? — Причин много. И они наслаиваются одна на другую. Вадим рассказал все, что его раздражал сам факт того, как его сюда направили и как отозвали, что у него есть принципы, что он уважает Романа и испытывает симпатию к Александре. «Тюх, блин!» — выругался Сергей. «Из-за бабы, что ли?» «Вот ты балда, Серега. Я тут душу практически излил, а ты только про бабу услышал». Вадим набрал Эльнара и, узнав, что тут находится рядом и не спускает с него глаз, попытался отправить его домой, но тот наотрез отказался. Друзья сидели до тех пор, пока официантка не принесла счет, объяснив, что заведение готовится к закрытию. Сергей потребовал оплатить счет ввиду того, что его друг безработный. Они посмеялись и направились к тому парапету, на котором Вадим недавно сидел в раздумьях. — Братанчик, не жди от меня пощады. Мне известно, что ты подал на регистрацию. Это все фикция, — говорил Сергей. — Серега, мне это известно. Но не надо мне рассказывать свою позицию. Вадим, хоть и был хорошо подвыпившим, не хотел, чтобы Сергей поведал ему что-то, чем потом мог бы упрекнуть. «Вадик, когда ты проиграешь, а ты проиграешь, табуки примет тебя на работу обратно». Он рассмеялся. «Сразу на должность заместителя. Представляешь, будешь моим замом? Ага, уже готовлюсь к собеседованию». «Вот и правильно. У меня серьезные требования к соискателям». Они сидели у парапета... Вспоминая курьезные случаи из практики, проговаривая дела тех клиентов, которые у них остались в работе. Вадим то и дело осекал Сергея, когда тот начинал умничать по поводу дела, но Сергей был опьянен не только алкоголем, но и сегодняшней победой. Вадим понимал, что пора заканчивать беседу и разъезжаться. Он набрал Эльнара и попросил развести их с другом по домам. Они высадили Сергея возле гостиницы и направились в особняк. Вадим был пьян. У него все плыло перед глазами. Но, сфокусировавшись на экране телефона, он ввел адрес сайта публично-кадастровой карты, нашел необходимый квартал и, прилагая нечеловеческие усилия, чтобы сконцентрироваться, приблизил нужный ему участок земли. Как только карта прогрузилась, он увидел, что на той территории, где раньше отображался большой ангар, в данный момент горит 8 красных прямоугольников. Он щелкнул по одному из них и понял, что это был один из его объектов, уже поставленный на кадастровый учет в координатах. Вадим нажал на кнопку, и стекло пассажирской двери бесшумно опустилось. Он высунул голову в окно и, повернувшись в том направлении, где, как ему казалось, они оставили Сергея, крикнул, что было мочи: Выкуси! Это ты пойдешь ко мне на работу замом! — Вот ты набрался! — с улыбкой прокомментировал Эльнар. «Мне надо к Роману», — сказал Вадим заплетающимся языком. «Вадик, тебе надо в люлю», — настойчиво возразил Эльнар. «Мне надо на два слова к Роману, а потом в люлю. Он у камина сейчас бухает. Зайду, скажу два слова и спать, честно». «Вадик, время полпятого. Какой камин? Какой бухает?» полпятого? да да «Та-да-да». Точно надо в люлю. Высокая температура в салоне автомобиля играла против Вадима. С каждой минутой он становился пьянее. о, -о, -о дружище, да тебя начинает крыть мне на шутку, — сочувственно протянул Эльнар. Подъехав к крыльцу, водитель обошел машину, открыл пассажирскую дверь, подхватил вывалившегося на него Вадима и повел в дом. Внутри они долго не могли разобраться, где же все-таки находится комната Вадима, пока в его невнятном бормотании Эльнар не распознал слова «второй этаж» и "справа". Неизвестно, чем закончились бы поиски нужной двери, но, на счастье, наверху им встретилась прислуга и провела их до места назначения. Эльнар уложил Вадима на диван в зале и удалился, а через некоторое время вернулся со стаканом воды, в котором шипели таблетки. Он долго тряс Вадима, и когда тот немного пришел в сознание, заставил его выпить раствор. Выбора у Вадима не было, да он и не понимал, что с ним происходило, поэтому подчинился и повалился обратно на диван. Эльнар включил телевизор, нашел боевик и стал его смотреть. Спустя 20 минут Вадим проснулся, и взгляд его был уже осмысленным. «О, вот и подействовало», — сказал Эльнар, подхватил Вадима и отвел его в ванную. Вадима вырвало. Когда он вышел из ванны, Эльнар подал ему две таблетки и стакан и сказал Пей и ложись спать. К обеду будешь огурцом. Вадим послушно исполнил все. — Все, ложись, я пошел. Эльнар выключил телевизор и направился к выходу. — Спасибо, — искренне поблагодарил Вадим. — Всякое бывает, — добродушно ответил Эльнар и вышел за дверь. Вадим, испытывая жуткую головную боль, добрел до кровати, разделся и забрался под одеяло. — Вот так встреча! — Подумалось ему, прежде чем он отошел ко сну. Глава 10. Вопрос. Вадима разбудила кольнувшей в голову мысль. Прошла постановка на кадастровый учет. Он вспомнил, что вчера увидел свои объекты на карте, а это означало, что Николай все-таки выполнил обещание. и сегодня они отправятся на регистрацию права». Он поднялся с кровати и вдруг испытал ужасный стыд перед Эльнаром за то, что тому пришлось возиться с ним, как с подростком, и огромную благодарность за то, что не дал ему связаться с Романом и поставить себя в нелепое положение. Одеваясь, Вадим поразился тому, насколько бодро себя чувствовал. Даже голова у него нисколько не болела. Ему стало интересно, чем же его вчера напоил Эльнар. Завершив утренний мацион, он направился в столовую и с жадностью съел тарелку каши и выпил чашку горячего кофе. Вдруг неподалеку послышался голос Романа, и Вадим вспомнил, что хотел с ним срочно переговорить. Он выскочил в зал и увидел, как Роман молча провожал кого-то взглядом. Заметив Вадима, он расплылся в улыбке. «Живой?» «Более чем», — смутившись, ответил Вадим. «Эльнар сказал, что я тебе зачем-то понадобился в полпятого утра». со смехом сказал Роман. Ну, хорошо, что Эльнар вовремя мне объяснил, который час. Так все же, что тебе было нужно? Хотел сказать, что мы можем приступать к этапу активного пиара. Надо будет выпустить несколько статей и желательно устроить пресс-конференцию, на которой мы заявим о себе. Готовить материалы можем с сегодняшнего дня, а вот передачи, интервью и конференции лучше всего запланировать на четверг. И на среду после обеда нужно еще организовать услуги нотариуса. «Разве мы вчера не получили от твоего коллеги?» — удивленно спросил Роман. «Вчера мы выиграли. Как?» «Пока они бегали и искали, какие документы мы подали на регистрацию, и их внимание было приковано к Москве и Сочи, прямо у них под носом все объекты были поставлены на кадастровый учет, и сегодня в 4 утра они уже светились на кадастровой карте, как гирлянды на елке. Может, прямо сейчас происходит регистрация права?» В среду утром я получу документы по праву собственности. В обед мы заключим договор купли-продажи через нотариуса и закажем его регистрацию. А в четверг, ранним утром, я предоставлю выписки с указанным правом и нотариальным договором купли-продажи объектов с приложенной схемой участка, который нам нужен, и их предписанием, в котором они требуют, чтобы мы забрали у них эту землю, и они буквально обязывают нас оформить ее». Вадим Залевисто засмеялся. «В общем, все это я подам на представление нам земельного участка». А дальше понадобится массовая атака в СМИ. Придайте этому размах, покажите всю ценность проекта, чтобы общественность и высшее руководство были готовы задушить любого, кто помешает вам получить землю». В этот момент Вадиму на телефон поступил звонок от Николая. «Да, Николай, доброе. Огромное спасибо. Я понял, во вторник. Все будет. Спасибо, до встречи. Я вас поздравляю, Роман. Регистрация прав только что прошла, И во вторник после обеда у меня будут выписки. — Но как? — Да очень просто. Но радоваться еще рано. Надо, чтобы вы проявили энтузиазм, и пиар был раскатистым. Вы должны быть услышаны. А я хочу взять отпуск, так как мне в сфере событий необходим отдых. Могу я взять машину Эльнара и отправиться в кратковременное путешествие по прибрежным городам, один, до вторника? — Конечно, бери, я ему сам скажу. Несмотря на быстрое согласие, выглядел он немного задумчиво. Вадим хотел уже было уйти, как вдруг Роман его окликнул. «Вадим, подожди секунду. Все статьи я возьму на себя, и интервью мы запишем. Но тебе тоже следует хорошо изучить проект. Все с ним связанное к тебе доставят через 20 минут. Ты должен быть готов к выступлению на пресс-конференции». Он достал телефон и сделал звонок Александре, попросив ее зайти в зал. «Роман, я не против выступлений». Но смогу ли я передать ту веру, которая есть у вас и у Александры? Ведь именно ваша уверенность не позволяет сомнениям прокрасться в мысли. Вы убеждаете и словами, и действиями. Да что уж говорить, черт возьми, я сам ложусь спать и просыпаюсь с этими вопросами. Мне безумно хочется знать на них ответы. Но я, не вы. Но тебе и не надо быть мной. Мы строим не храм, мы строим комплекс, который не будет зазывать в веру, а поможет найти ответы на многие вопросы. Тут не надо никого вербовать. Это всего лишь инструмент, который поможет нам стать лучше и узнать больше». В комнату вошла Александра. Она поздоровалась с Вадимом и подошла к Роману. «Вадим, поднимайся и начинай собирать материалы по проекту. Александра сейчас принесет тебе оставшиеся части, а я распоряжусь по машине». Вадим был немного расстроен, что дело почти закончено и совсем скоро их сотрудничество может подойти к концу — но в то же время доволен, что Николай так быстро все провернул. Ему безумно хотелось увидеть лица оппонентов, когда они узнают, что их обманом направили по ложному следу. Он собрал нужные папки и статьи, захватил все документы, не затрагивающие техническую часть, поскольку это был не его профиль, сложил в пакет, уселся на диван и включил телевизор. Спустя некоторое время в комнату вошла Александра с коробкой папок в руках. «Это все мне!» — усмехнулся Вадим. «Да, Вадик, тебе. Учи, готовься», — довольно ответила Александр. Александра, мы что же, перешли на ты?» «Но ты же провел регистрацию. Сначала мне об этом сказал Роман, а потом я и сама убедилась, проверив информацию в открытых источниках. А значит, я теперь для тебя не Александра, а Саша». «Это все немного преждевременно, Саша. Моя победа пока несет авансовый характер», — неохотно признался Вадим. «Вадик, мы пока на свидание не идем». Просто начали говорить менее официально. Справедливо. Пока ты будешь прохлаждаться, мне надо с уймой журналистов пообщаться и распространить колоссальный объем информации, пригласить и обеспечить явку бешеного количества людей. В любой другой ситуации я бы тебя возненавидела. Но сейчас мне почему-то приятна та загруженность, которой ты меня наградил. Да у меня тоже не получится отдохнуть. Тут информации на месяц, чтения. Придется совместить приятное с полезным. «Развейся. У тебя четыре дня. Ты заслужил отдых». «Но только небольшой. Со вторника мы с тобой начнем активно работать. Так что изучай и будь готов к диалогу». «К какому?» «По поводу всего этого чтива». «Я буду готов», — заверил он. «У крыльца тебя ждет подарок, который покроет твои расходы на это дело». Вадим удивился, но, посмотрев на довольную Александру, понял, что речь идет о машине. «Машина! Машина!» «Разрешили поездить одному. Это не может не радовать. Хороший подарок». «Не разрешили. А Роман, по моей просьбе, узнав про пари, распорядился подарить тебе машину, одну из своих». «Ого!» — удивился Вадим. «Отдыхай. Я поехал разговаривать по СМИ. Роман приглашает своих товарищей и знакомых. Они тоже будут извещать прессу». «Спасибо, Саша». Утрамбовывая документы, Вадим попытался понять, чем была обусловлена радость Александры от его выигрыша. Но льстить себе он не захотел и решил, что все же она вызвана чем-то другим, а не желанием пойти с ним на свидание. Вадим взял коробку и сумку со сменной одеждой и направился на улицу. Выйдя на крыльцо, он увидел спорткар немецкого производства, который не мог ему присниться даже во сне. Рядом стоял Эльнар и потрясал ключами, демонстрируя, что эта машина теперь его. От переизбытка чувств у него подкосились ноги, и он почти выронил коробку с документами, благо Эльнар успел вовремя ее подхватить. «Вадим, я тебя поздравляю!» Шеф сказал по возвращении заняться ее переоформлением на тебя. «Машина — зверь. Привыкни, прежде чем выезжать с двора». «Да ну на...» — выругался Вадим, а Эльнар рассмеялся. Эльнар закинул коробку с документами на заднее сиденье и, передав Вадиму ключи от ворот, пожелал хорошего отдыха. «Эльнар, я от радости совсем забыл. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю ночь, за то, что возился со мной, приводил в чувство. Ой, успокойся, со всеми бывает. Спасибо тебе», — повторил Вадим, когда Эльнар закрывал ему двери. Оказавшись в машине, Вадим испытал блаженство от звука мотора, от количества электроники, и даже от того, что машина завелась от нажатия кнопки. Он попробовал газ на нейтральной передаче и, поняв работу педалей, переключился на скорость и поехал сразу без рывков. Остановившись у трассы, Вадим ввел в поисковике места, которые стоит посетить. Телефон выдал огромное количество результатов, и он растерялся. Переведя взгляд на дорогу, он увидел указатель «Севастополь, 94 километра». «Выбор сделан», — легкомысленно решил он и поехал в ту сторону, куда указывала стрелка. Добравшись до Севастополя, Вадим посетил ряд достопримечательностей, нашел подходящий отель и забронировал номер с шикарной террасой с видом на море. Несколько часов между завершением прогулки и ужином он провел, наблюдая за кораблями и набережной, и чувствуя себя бесконечно вдохновленным. Время от времени он переводил взгляд на лежащую на кровати коробку, и не находил в себе сил и желания ее открыть. Когда стемнело, он заказал еду и напитки в номер, расположился на террасе с бокалом вина и поднялся за ужин, не думая ни о чем, а просто наслаждаясь видом. Наступила ночь и принесла с собой тишину, прерываемую лишь плеском воды и редкими гудками проходящих кораблей. Вадим вдруг почувствовал скуку и неудовлетворенность от того, что результат достигнут и в ближайшие дни делать будет нечего, и понял, что удовольствием и смыслом его жизни наполнял сам путь, а не конечная цель. Дальнейшее развитие событий по делу было полностью предсказуемо и не подразумевало никакой интриги. Однако ему было любопытно, что произойдет после того, как он получит право собственности. Они проведут конференцию. Администрация отступит, начнется процесс строительства. Как долго оно будет продолжаться? И главное, каково будет его место в этом колоссальном проекте? В выходные Вадим посвятил экскурсиям и самостоятельному посещению достопримечательностей. Он понимал, что ему необходимо заняться изучением документов, что коробка, которую он передвигал с места на место, сама себя не обработает. все же его не оставляла мысль, что конференция не входит в сферу его компетентности и что свою работу он завершил. Вадим понимал, что презентацию будет проводить Роман и, возможно, приглашенные гости. И ему наверняка предоставят слово или публично поблагодарят, может быть, позволят рассказать о том, с чего будет начинаться реализация проекта в качестве юриспруденции, но дальше этого он себя в публичной плоскости не представлял. Воскресным вечером, вернувшись с прогулки, он решил заняться изучением материалов. Он устроился на полу, открыл коробку и принялся разглядывать папки. На трех из них отсутствовали надписи. Четвертая же называлась «Налоговая структура комплекса «Параллель». Там была отражена полная схема предполагаемых фирм. Весь комплекс насчитывал порядка 20 юридических лиц, а главная фирма, являющаяся ведущим выгодоприобретателем, задумывалась как некоммерческая организация с прямым назначением инвестиций в области исследований. Также она выступала учредителем других фирм, которые должны были учредить более мелкие компании. Схема охватывала все возможные сферы. Торговлю, медицину, лаборатории, офисы, коммерческое жилье. Все было компактно и хорошо смотрелось на бумаге. Вадим читал документы до тех пор, пока не начали слипаться глаза. И в конце концов понял, что система предприятий была настолько тщательно продумана, что осознать ее за вечер ему не под силу. Он еще раз порадовался тому, что ему повезло оказаться здесь на стадии зарождения проекта и отправился спать. Утро понедельника началось с завтрака и кофе. После Вадим открыл новую папку. Оказалось, что она посвящена предполагаемым научным исследованиям. Вадим мог с уверенностью сказать, что основной целью исследований являлись процессы, происходящие в головном мозге. Он вспоминал разговоры с Романом и удивлялся тому, что фактически все имело подтверждение на экспериментальном уровне. Его особенно заинтересовали материалы о квантовых процессах в мозге человека и скорости принятия решений. Там рассматривались теории о том, что мысли имеют физические свойства — и могут воздействовать на окружающую среду на физическом уровне. И были приведены выдержки из экспериментов с генератором случайных чисел. В качестве вишенки на торте была заявлена тема сознания человека», которая является большой загадкой и понимается пока исключительно на уровне философии. Вадим понимал лишь малую талику написанного, но четко отметил «Роман хочет залезть человеку в мозги». Его мысль получила дальнейшее подтверждение, когда в структуре комплекса он увидел нейрохирургическую клинику с названием «Центр головного мозга». Следующая папка содержала известные общедоступные выдержки из научных статей и вопросы, которые ставили науку в тупик. Вадим нашел там материалы про космологию, про несоответствие ограничения скорости, проблемные теории и их научные объяснения, про рехи в их объяснениях, расхождения и проблемы тех исходных данных, которые ученые вводили для того, чтобы получить необходимый результат. Эта папка ввела Вадима в ступор и наградила головной болью. До поздней ночи он изучал документы и укреплялся в мысли, что человеку вообще ничего не известно, а имеющиеся объяснения либо не выдерживают критики, либо доведены до логического завершения путем добавления вводных, наличие которых маловероятно в реальных условиях. то, что он слышал от Романа и Александры, наполнено смыслом. Он осознал, что все не так просто. В мире была найдена и открыта куча несоответствий и приведено множество доказательств. Когда человек стал способен взглянуть на мельчайшие составляющие нашей планеты, он увидел, что предметы могут быть в двух местах одновременно, что ограничений скорости нет. И это рушит существующие теории, поскольку поддается объяснению только в случае программного написания. В ту ночь Вадим так и не добрался до последней папки, поскольку ему с трудом дались первые три. Утром вторника Вадим выписался из отеля, нашел ближайший банк и обналичил необходимую для встречи с Николаем сумму. Сев в машину и включив радио, он услышал обрывок новостного выпуска, где один из дикторов говорил — Никому неизвестный миллиардер вдруг решает вернуться на историческую родину и преподнести подарок. «Да, нас ждет интереснейшее мероприятие в этот четверг», отвечала ему соведущая. «Получается, мы его раньше не видели и не слышали, а теперь он собрался провести конференцию «Бизнес в помощь науке». Очень любопытно, какое количество гостей там ожидается. Ну, мы можем с уверенностью сказать, что прессы там будет полным-полно. Ведь планируется стройка века». Согласно инсайдерской информации, в завершении конференции нам будет представлен проект, куда он собирается вложить огромные деньги. Да-да, как нам стало известно в ходе журналистского расследования, речь идет о создании тысячи рабочих мест на первом же этапе. Это величайшая инвестиция в наш регион, поэтому грех будет пропустить знаменательные события. Дорогие слушатели, конференция пройдет в четверг в Академическом театре. Мы постараемся первыми сообщить вам все подробности. Когда выпуск завершился, Вадим переключил радиостанцию и услышал кусочек интервью. «Скажите, вам, как представителям власти, известна тема конференции?» «Администрация города об этом узнала одновременно с вами. К нам никто не обращался за помощью или разъяснениями. Но, глядя на список приглашенных, мы понимаем, что она носит частный характер. Город, естественно, пытается связаться с организаторами». «Зачем?» Дело в том, что среди гостей фигурируют известные ученые, бизнесмены, а также представители органов власти из Москвы. Поэтому мы хотели бы предложить помощь в организации данного мероприятия и обеспечении того, чтобы оно прошло на высшем уровне». «Ха! Вот это Роман дал жару!» — сосмеялся Вадим. Буквально через пару станций он снова наткнулся на обсуждение этой темы. «Готов ли наш город для приема гостей такого уровня?» «Конечно, готов». Да, у нас нет огромных комплексов, как в Сочи. Но нам есть куда развиваться. У нас обширная территория, отличный климат. Думаю, именно поэтому выбор пал на нас. Маша, вот мне интересно. К нам прилетают лауреаты Нобелевской премии, бизнесмены мирового масштаба, да и сам инвестор. Куда их поселит руководство города? Я думаю, администрация по максимуму выложится, чтобы не оплошать. И эти несколько дней пройдут без сучка, без задоринки. Ого! «Так конференция рассчитана не на один день», — удивился Вадим. Он достал телефон, ввел в браузере «События четверга» и увидел множество ссылок типа «В Симферополе состоится конференция «Бизнес в помощь науке». В очередной раз, поразившись масштабами, развернутой романом пиар-деятельности, Вадим включил музыку и направился на встречу. Добравшись до дворика возле администрации, он попытался дозвониться до Николая. Гудки шли, но трубку никто не брал. Повторяя звонки каждые пять минут, Вадим начал переживать и вышел из машины в сторону кафе. Парковка возле административного здания была целиком забита автомобилями, включая спортивную машину Сергея и черный седан. Вадим снова набрал номер Николая, и в этот раз его сбросили после третьего гудка. Через 20 минут во дворике высветилось на экране сообщение. В кафе Вадим заказал чашку кофе и стал наблюдать, как люди суетятся, подъезжают фургончики телевизионщиков. Улыбаясь, он размышлял о том, каково сейчас Эдуарду, Сергею, узнали они о регистрации или нет, что они думают про грядущую конференцию. В этот момент у него зазвонил телефон. «Да, Никита, это уже не важно. Поезжайте домой». «Нет, ничего писать не надо. Все бросайте и поезжайте домой. То же самое будет и у Сергея». «Скажите ему, чтобы он тоже возвращался и ничего не ждал. Удачи!» Оказалось, Никита сообщил ему о том, что документы были утеряны, и сейчас ведутся их поиски. Неизвестно, когда он сможет их получить назад. Но Вадим понимал, что документов никто и никогда уже не найдет, поскольку кто-то их изъял и передал его бывшему заму. Вадим увидел, как Николай вышел из здания и заторопился в сторону дворика, Сунул деньги под чашку и быстрым шагом направился к машине. «Фига выпалил изумленный Николай, увидев спорткар на том месте, где в прошлый раз стоял внедорожник. «Растем!» — сказал Вадим, приглашая Николая присесть. «Где такие пилюли рост найти?» — съехидничал Николай. «Так я их и привез!» — ответил Вадим, передавая оставшуюся сумму. «Но такую тачку тут явно не хватит. Держите ваши выписки. Поздравляю вас, дорогие собственники!» Как все прошло. Ты знаешь, лучше некуда. Здесь все как с цепи сорвались с этой конференцией. С какой еще конференцией? сделав удивленный вид, спросил Вадим. Ты что, тут такое творится? Какой-то олигарх собрался в город почти все свое бабло влить. Мировые светила науки прилетают, будут выступать в четверг и в пятницу, а потом поедут по университетам. А руководство наше представляешь не в зуб ногой. Вон, глянь на парковку. Пресса, телевидение не примчалось. Столичное руководство дрючит их во все пихательные и дыхательные. Почему им ничего не доложили? А они, оказывается, и сами ни черта не знают. У этого типа денег немерено. Он без их привлечения все устроил. Короче, пока вся эта херня происходила, на твои документы никто внимания не обратил бы. Даже если бы я с рупором шел по кабинетам и махал бумагами перед их носами. Ладно, спасибо тебе. И до скорых встреч. Удачи, Вадим. Будут деньги? Пишите, звоните. «Обязательно, Коля! Обязательно!» — крикнул Вадим ему вслед. Оставшись в одиночестве, Вадим открыл папку и просмотрел документы. «Дело за малым! Остались нотариус и администрация», — довольно констатировал он. Он неторопливо направился к усадьбе, понимая, что всего через полтора дня у всех отпадет какое-либо желание мешать его клиенту, и везде для него включится зеленый свет по той простой причине — что никто не захочет испытать на себе неистовые осуждения со стороны общественности. Подъехав к участку, Вадим увидел, что у ворот стояла куча машин и толпились люди. Ему пришлось объехать дом с другой стороны и поставить машину там. Вадим пересек порог дома и обнаружил, что Александра стоит посреди холла перед камерами, и несколько операторов снимают ее. Чтобы не испортить кадр, Вадим резко свернул в боковой коридор и оказался возле комнаты с камином. Невольно заглянув туда, он увидел, что Роман сидел в кресле спиной к камину, рядом располагался известный актер, а на них было направлено несколько камер. Никем не замеченный, Вадим добрался до ступенек и поднялся в свои апартаменты. Засев в кабинете, он принялся за подготовку документов для нотариуса и администрации города. Заменил ранее задействованные, на тот момент фиктивные договоры уже настоящими документами и распечатал необходимые бумаги. после чего он отправился в зал и, включив телевизор, сразу же наткнулся на посвященный Роману ток-шоу на центральном телеканале. На большом экране красовалась фотография Романа, сидящего в кресле у камина, а в студии политик размахивал руками. «Вот что мы видим и в очередной раз убеждаемся. Запад загнивает, а Роман — герой. Деньги заработал там, а тратить привез домой. Домой, в Россию, матушку. Пусть наши посмотрят и возьмут с него пример». В этот момент в комнату вошла Александра. «Привет, Вадик. У нас тут, как видишь, дурдом. А ты как, отдохнул?» «Хорошо, но жалею, что многое пропустил. Привет, Сажа. «Да уж, Роман слишком буквально воспринял твое пожелание про эпичность. С местными-то проблем не было. А вот иностранцы...» Он всем поставил ультиматумы, угрожая, что если они не приедут, он выведет средства и обрубит любое сотрудничество с ними. В общем, выбора он им не оставил. Завтра я уже начну расселять гостей. А академический театр. Его пришлось арендовать в три дорога. Она тараторила безумолку, перескакивая с одной темы на другую, но наконец, оборвав рассказ, спросила: Ты все изучил? Нет, одна папка осталась, честно признался Вадим. Ты что, тебе надо быть готовым ко всем вопросам, а для этого ты хотя бы в общих чертах должен понимать все, что содержится в папках. "Вопросам?" не понял Вадим. Конечно. Ты тоже примешь участие в конференции?» «Да я вообще не готов. Ладно бы просто общее выступление. Но диалог, да еще и по вашим заумным темам, это не ко мне». «Слышать ничего не хочу», — жестко произнесла Александра. «В четверг, чтобы все знал». «Я понял», — покорно отозвался Вадим, понимая, что спорить с ней себе дороже. «Саша, а что с нотариусом? Завтра в десять утра встречайтесь у нее в офисе». «Окей». «Я тебя оставлю, у меня дел не в проворот, а ты давай-ка готовься!» Она ушла, оставив Вадима в смятении. Он всегда волновался, произнося речи перед узким кругом слушателей, а в этот раз ему предстояло выступать перед камерами на многомиллионную аудиторию и отвечать на вопросы. Он осознал, что с его стороны было слишком легкомысленно брать отпуск накануне грандиозной конференции. Вадим достал коробку, вытащил последнюю папку и просмотрел оглавление. Его порадовало, что пунктов в нем было не так уж и много. Перевернув первый лист, он увидел адресованное хозяину папки сопроводительное письмо. «Уважаемый Роман, содержимое данной папки касается исключительно тех вопросов, которые вы задавали. На сбор изложенных здесь сведений ушло немало средств. Вся информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению широкой публике. Обращаю ваше внимание на то, что протоколы Совета Науки являются самыми дорогостоящими материалами в данной подборке. Совет строго засекречен. Его заседания протоколируется с использованием шифрования и без указания имен. Все выпускаемые им декларации сохраняются в тайне на одном уровне с важными правительственными документами. Прилагаю их в фотокопии и перевод. С уважением. Вадима охватил безумный интерес, когда он понял. что Роман получил секретные материалы незаконным способом. Он перевернул лист и увидел несколько запечатанных папок, вставленных в папку-регистратор. Раскрыв скобы, он вытащил содержимое, аккуратно разложил на столе и принялся жадно изучать, то и дело округляя глаза. Первая папка была посвящена человеку и отвечала на три вопроса. Предполагаемое место происхождения, физическая мысль, Ограничение человека. Следующие папки охватывали биологию, космос, теория о и прочее. Вадим читал до позднего вечера. Изгорал от желания отправиться к роману за разъяснениями, но понимал, что тот был занят. «Не может быть! Это все правда!» — шептал себе Вадим. «К черту! Мне надо с ним поговорить!» Он сбежал по лестнице вниз, но не нашел никого ни в заставленной аппаратурой комнате с камином, ни во всем доме, ни на улице. «Вот почему именно сегодня вы ушли спать так рано!» Он вернулся в кабинет и снова пролистал папку, связанную с происхождением человека. На последнем листе он обнаружил перевод протокола, где совет сделал следующий вывод. «Согласно научным исследованиям и предоставленным материалам, Происхождение человека в рамках земных условий не просто является маловероятным, а полностью исключается. После изучения марсианских грунтов и сделанных марсоходом замеров и сопоставления данных физиологических особенностей строения и развития человека было установлено, что Марс является планетой происхождения человека с вероятностью 87%. Вадим принялся изучать финальные протоколы каждой из папок. На поверхности Марса был обнаружен крупнейший ударный кратер, повлекший уничтожение всего живого на планете и полное уничтожение всей поверхности. Предположительно, уровень технологического развития не позволял провести полноценное переселение человечества на соседнюю планету, ввиду чего была проведена частичная спасательная миссия. Мифы древнейших религий содержат описание вооружения, которое является объяснимым в рамках нынешних технологий. или еще не имеет аналогов. Эти описания содержат слишком много технологических подробностей, чтобы быть просто фантазиями. Вадим чувствовал, как меняется его восприятие. Он осознал, что все это не просто предположение, а факты, рассмотренные и признанные на уровне межправительственной секретной организации. Вадим впал в ступор, не понимая, что делать с тем объемом данных, которые он сегодня получил. Он жаждал встречи с Романом, но тот, как назло, слишком вымотался за день и, вероятно, уже спал. Решив последовать его примеру, Вадим тоже пошел в постель, но долго еще лежал без сна, терзая себя вопросами. Глава одиннадцатая. Смысл. Вадим проснулся от телефонного звонка. Еще не открыв глаза, он на ощупь смахнул кнопку «Ответить» и услышал возмущенный голос Александры. «Ну где ты? Там к нотариусу уже выезжать. Другого времени найти не мог, чтобы выспаться?» «Дай мне пару минут», — приходя в себя, сказал Вадим. Пару минут у тебя и есть. Жду на улице», — буркнула она. Вадим быстро встал, оделся, взял из кабинета папки с документами и выбежал на улицу, на ходу протирая глаза. Машина тронулась сразу же, как только он в нее залез. Всю дорогу он пытался прогнать остатки сна и собраться с мыслями, а Александра с серьезным видом решала по телефону вопросы, связанные с расселением гостей. Мобильный Эльнара тоже ежеминутно звонил, и он всем отвечал, что занят. Повернувшись к Александре, он констатировал. «Это какой-то кошмар. Нам катастрофически не хватает людей. Я знаю. Скоро будет поддержка. Сейчас с Радиком свяжутся организаторские компании." и решат все вопросы. Нам осталось всего 10-15 минут потерпеть. О, хорошо бы. Я надеюсь, нам у нотариуса недолго?» — осведомилась Александра у Вадима. «Нет». «Саша, скажи, пожалуйста, когда я смогу встретиться с Романом?» Боюсь, сейчас это нереально. Прилетают бизнесмены, которых ему приходится встречать лично. Чтобы все прошло как по маслу, он постарается провести с ними все время, вплоть до их выступления на конференции. Но мне необходимо уточнить ряд вопросов. В таком случае могу предложить только себя. Хорошо, когда мы сможем поговорить? После десяти вечера у Камина. Я буду ждать. Вадим повернулся к Эльнару. Как только закончим, отвези Александру, куда ей надо, и забери меня потом у администрации. Я доберусь туда на такси или пешком. Отлично, спасибо тебе, Вадим, — сказала довольная Александра. У нотариуса они пробыли полчаса. Вадим получил зарегистрированные договоры и выписки о том, что нотариус подал их в электронном виде на регистрацию перехода прав от старого собственника к фирме, которая выступала держателем имущества в схеме комплекса «Параллель». После Эльнар повез Александру в особняк, а Вадим отправился в администрацию. По пути он рассматривал рекламные плакаты с датой начала конференции. Вадим подумал, что в городе, наверное, не было ни одного человека, который бы не знал о завтрашнем мероприятии. Возле здания администрации было настоящее столпотворение. Вадим протеснулся через проход, посмотрел у центральной лестницы таблицу с кабинетами и обнаружил, что необходимая ему канцелярия располагается на четвертом этаже. Там оказалось на удивление тихо и безлюдно. Он подошел к кабинету, постучался и вошел. — Добрый день, красавицы! У вас просто аншлаг на первом этаже! — сказал Вадим весело и громко, чтобы привлечь внимание. — Здравствуйте! Какой у вас вопрос? Сухо отреагировала девушка, сидевшая за ближайшим столом. «Мне нужно подать схему на утверждение. Документы все собрали?» «Да, все по регламенту. Как на сайте. Дайте взглянуть». Вадим послушно протянул заявление и прикрепленные к нему документы. «У вас заявление на одно лицо, а документы на другое. Договор не говорит о том, что уже прошла регистрация». Вадим присел к девушке за стол, наклонился и прошептал. «Красавица, я им то же самое говорил». Но Эдуард Петрович сказал, чтобы я шел к вам. И скорее подавал. А они уже потом сами все добьют. «Почему же он сам не мог этого сказать?» — с недоверием спросила девушка. «А вы попробуйте ему дозвониться!» — воскликнул Вадим. «С завтрашним мероприятием к нему не пробиться? А мне и так досталось из-за сроков». «С ума они посходили с этой конференцией!» — закатила глаза она, открепляя первое дублирующее заявление. «Что ему надо?» «Он его ускорит». Мне нужен дублирующий лист с отметкой, а после регистрации он либо сам придет за ним, либо по всей цепочке отписок будет проходить, но думаю, будет лучше ему в кабинет занести, а то он точно забудет. Оригиналы будете прикладывать? Поинтересовалась девушка, ставя отметку о регистрации на экземпляре Вадима. Да, объект не шуточный и кусок земли большой. Мало ли, вдруг где, к копиям вопрос возникнет. Вам виднее. Она передала ему копию заявления с регистрационным номером и отметкой о принятии администрации. «Спасибо большое. До свидания». «До свидания», — Также сухо проговорила она. Вадим вышел из кабинета страшно довольный. Он получил нужный документ, да еще организовал быструю передачу заявления нужному адресату, хотя и понимал, что Эдуард наверняка не ознакомится с ним до конференции. Вадиму до ужаса хотелось увидеть его лицо, когда он увидит, что регистрация права прошла, и схема на землю готова, а главное, когда услышит, что это по его ходатайству заявление прошло в нарушении регламента. Вадим не смог сдержаться и засмеялся в голос. Выйдя на улицу, он направился в кафе, заказал обед и стал ждать, когда приедет Эльнар. Вдруг до него донесся разговор, сидящий за соседним столиком пары. — Зачем мы сюда приперлись? Мы и по телевизору могли ее посмотреть, — громко возмущалась молодая девушка. «Я не предполагал, что билеты разойдутся так быстро, и даже перекупщики не смогут ничего предложить», — оправдывался парень. «Саш, а позвонить нельзя было? У тебя был интернет, телефон, черт возьми. А вот мы тут в гостинице будем смотреть по телевизору то, что могли посмотреть и дома, а не за три тысячи километров». «Свет, успокойся. Два дня они будут заняты на конференции, а потом начнутся встречи в разных местах. Каждый представитель определенной теории сможет собрать своих сторонников». Мы послушаем нашу тему в зале администрации в субботу. Билетов не надо, она будет открыта. Просто придем пораньше, чтобы занять места. Это тебя и спасает. А то бы я тебя уже придушила. И Вадима чрезвычайно заинтересовала их беседа. Он подсел за их столик и произнес, понимая, что действует крайне бестактно. Прошу прощения, но я случайно подслушал вашу дискуссию. Вы спорите про завтрашнее мероприятие, и, я так понимаю, вас интересует что-то конкретное, правильно? «Здрасте!» — буркнула недовольная девушка. «Да», — ответил парень, проигнорировав грубый тон своей спутницы. «Завтра на конференции, а потом и в зале администрации, выступит интересующий нас биолог из Нью-Джерси. А мы сами из Челябинска». «С пересадками через Москву добирались, чтобы посмотреть это по телевизору!» — продолжая кипеть, перебила его девушка. «Успокойся, в субботу мы его увидим и зададим свой вопрос». «И что же за вопрос у вас?» Вадим испытывал сочувствие к парню, но отступать не собирался. «Видите ли, мы обнаружили...» «Какое вам дело?» — не унималась девушка. Вадим достал из внутреннего кармана пиджака визитку со старой работы, протянул ей и начал интриговать своих собеседников. «Я приехал пару недель назад и косвенно имею отношение к конференции. В ходе подготовки мне представилась возможность узнать много нового, а я от природы любопытен». Стало интересно, по какой причине люди приезжают сюда издалека. Мы изучали регенерацию тканей после повреждений и ожогов и случайно обнаружили, что человек может мысленно влиять на исцеление не только своих ран, но и ран другого человека. Но в силу ограниченных возможностей мы не способны провести полноценные исследования. Вот и хотели поговорить с этим биологом, показать наши материалы и попросить его помочь. Вы готовы отправиться в Нью-Джерси ради этого? Хоть в Антарктиду? «Если он подтвердит этот факт, мы сможем разрабатывать новые методики лечения и найдем инвестора, который будет это использовать в коммерческих целях». «Точно. Кругом одна коммерция», — согласился Вадим. «Сам факт открытия никому не интересен, если он не принесет денег», — подтвердила девушка с сожалением. «Мне интересен», — воскликнул Вадим. «Позвоните мне после окончания конференции, может, я смогу помочь». «Спасибо». «Добрый день. Вы опять тут?» — раздался за спиной Вадима голос. Развернувшись, Вадим увидел Эдуарда, хлопающего по плечу своего помощника. «Вадим, вот что вы нам устроили? Организовали какую-то конференцию? Мы тут себе места не можем найти. Такие масштабы, а вы даже не обратились за помощью. Война войной, но мы же вам не враги, и с радостью проявили бы содействие». Вадим поздоровался с ним за руку. «Так вы организатор?» Я же сказал, что косвенно участвую. — Косвенно! — усмехнулся Эдуард. — Я прошу прощения, мы отлучимся, — Извинился Вадим, уводя Эдуарда за тот столик, где остался его обед. — Я бы тоже перекусил, — сказал Эдуард. — Заказывайте, конечно, я пока не особо тороплюсь. Эдуард подозвал официантку и сделал заказ. — Признаюсь честно, мы немного в шоке. Столько информации, такой вброс пиара. Я поражен вашей смекалки. Такого поворота событий даже ваш коллега не ожидал. — Спасибо. Мне приятно слышать это от вас. — Как я понимаю, завтра вы запросите у нас эту землю, и вариантов отказаться у нас не будет? — Я уже ее у вас запросил. — Правда? — вскинул брови Эдуард. — Да, но сейчас не об этом. Вы будете на конференции? — Да. Администрации дали пять мест, и одно за столом на сцене. То есть мы будем в ней участвовать. — Это хорошо. «Это было бы хорошо, если бы не то количество журналистов, которые преследуют главу города, а он не может понять, чего от него хотят. Тогда вы займите место за столом». «Нет, это же политический пиар, который он не упустит. Так что, пожалуйста, поменьше вопросов ему задавайте». Вадим увидел Эльнара, извинился перед Эдуардом и сказал, что ему надо бежать. Он хотел позвать официантку, чтобы рассчитаться, но Эдуард не дал ему этого сделать, сказав, что он угощает». Всю дорогу Эльнар рассказывал Вадиму о подготовке к мероприятию. О том, что Александра привлекла к сотрудничеству агентства по организации праздников. О том, что им на руку сыграл эффект сарафанного радио, и СМИ начали воровать куски интервью и делать рекламу самостоятельно. Приехав в усадьбу, Вадим сразу направился в комнату с камином, но там стояла гробовая тишина. Разочарованный, он поднялся к себе, прошел в кабинет, увидел вчерашнюю папку — и резко вспомнил все вопросы, о которых он переживал половину ночи. Еще ему в голову с поразительной отчетливостью пришла мысль, что они собираются осветить вопросы, на которые было наложено вето на правительственном уровне. Он начал переживать. Ведь все, что говорил ему Роман, являлось не просто догадками, а установленными фактами. Вадим понял, что ему необходимо отвлечься и заняться подготовкой своей речи. Находиться в кабинете он не хотел из-за угнетающей тишины, поэтому он взял некоторые материалы, толстую тетрадь и направился в беседку. Подойдя, он передвинул ближе к стеклу стол, развернул лавку, разложил бумаги, открыл тетрадь и вывел посередине первого листа гордое слово «речь». Несколько минут он мерил шагами беседку, думая, «Какая речь? О чем?» В голову ровным счетом ничего не приходило. Он сложил бумаги в стопку, Достал из холодильника ликер и налил полный стакан. Взяв тетрадку с ручкой, он устроился за столиком на улице, делая мелкие глоточки и пытаясь поймать вдохновение. Спустя час Вадим почувствовал, как на него начал действовать алкоголь. Он немного расслабился и решил, что в своем выступлении расскажет о том, как представляет себе объект. Он перебирал в голове все, что ему говорили Александра и Роман, что он видел в бумагах, Он старался быть аккуратным и сдержанным, отмечал проблемные места и описывал то, как он видит всю ситуацию в целом. Время шло, а Вадим все никак не мог завершить работу. — Добрый вечер. Наконец-то день подходит к концу, — произнесла Александра, подходя к Вадиму. — А что, уже десять? — удивленно спросил он. — Сейчас только полдевятого, но если я тебе мешаю, то могу уйти. — Нет, Саша, ты что? Я просто не заметил, как день прошел. а я дождаться не могла, когда он уже закончится. Она сходила в беседку, принесла стакан, наполнила ликером на треть и осушила залпом. Надеюсь, так быстрее отпустит. Вадим обалдел от увиденного. «Я-то думал, ты вся такая правильная!» Слегка усмехнулся он. «И что, разочарован?» «Нет, наоборот. Рад видеть в тебе что-то человеческое». «А до этого я кем была? Не людям? Вадим рассмеялся. «Саша, ну хватит уже!» Ладно, Вадик, день сегодня не к черту. Так, а во сколько начало конференции? В 11.00 до 17.00, оба дня. Перерыв с 13.00 до 14.00. Ты, кстати, готов? Мне было бы проще готовиться, если бы я понимал область своего выступления. В 16.00 тебе предоставят слово, потом заключение, дальше уже остаются встречи в субботу и воскресенье, но это уже не наша главная боль. Это личный пиар приглашенных. Тематика моего выступления-то, блин, какая! «Тебе что, Роман ничего не говорил?» «Саш, я уезжал. А когда вернулся, тут уже творилось черти что. Я его даже не видел». «Да уж, и до конца конференции тебе с ним пообщаться точно не удастся». «Ну, давай сами подумаем. Второй день — это день комплекса «Параллель». Ты будешь говорить в самом конце, вот и расскажешь про свое видение. А потом итоги, и все по домам». «А что с Романом?» Роман встречает гостей... и проводят с ними время, убеждая в необходимости участия в конференции и реализации проекта. Видишь ли, не все разделяют его мировоззрение. Вчера я только приступил к изучению материалов, которые меня, мягко говоря, удивили. О каких материалах ты говоришь? О тех, которые были собраны в ходе расследования. И что тебя удивило? У теории, которые возникают в ходе исследований, есть враги, а, следовательно, и у комплекса будут враги. Ну и что? Недоброжелатели есть везде. Кого ты подразумеваешь под врагами? Правительство, научная комиссия. Они же все замалчивают. Я видел их протоколы. Они не дают хода многим расследованиям и событиям. Вадим, они не враги, а союзники. Их представители завтра будут на конференции, и Роман сейчас находится как раз с ними. Роман также входит в число этого совета. И поверь мне, правительство хранит спокойствие, а не мешает. Что ты испытал, ознакомившись с этой папкой? Страх. Непонимание, ощущение полного незнания, интерес. Он остановился и задумался. Да много чего испытал. Но самое важное, вы не предполагали, а делали выводы на основании имеющихся фактов. Вадим, мы с Романом не один вечер тебя толковали про то, что ты обнаружил в папках. И даже у тебя, заранее подготовленного, возникли страхи, тревоги и прочие негативные эмоции. Представь, что в один момент все, что написано в папках, узнают все. Что, по-твоему, произойдет на следующий день? В образе школьников, изучающих нечто подобное. Человек был зарожден на другой планете, предположительно на Марсе, но мы не уверены и не знаем, кто заселил нами планету. А с наукой что делать? Там тоже будут интересные заголовки, типа «Законы физики не действуют в микромире» или «Теории, которые лежат в основе основ, могут быть подвергнуты критике и оспорены экспериментами, которые может провернуть дома даже подросток». Саш, хватит. Я клоню к тому, что человек не готов принять все это, а массовую панику допустить правительство не может. Именно поэтому оно не разглашает и тормозит те исследования, которые выявляют пугающие несоответствия, но не дают никакого ответа. Эти темы должны плавно вводиться в основу мировоззрения общества, должны быть закончены, обоснованы и логично доказаны. А если их резко и бессистемно вкинуть в повестку, ничего хорошего они не принесут. лишь посеют раздор, страх и непонимание. Я понял это только сейчас. Ни совет, ни правительство не являются твоими врагами. Все они знают, что центр строится совсем не для того, чтобы заработать на исследованиях. Она замолчала, подбирая нужные слова, а затем мягко и спокойно сказала. Ты должен понять важный момент. Роман закладывает на этой планете зерно, которое должно прорасти и дать плоды. Этот центр... породит знания и ответы. В этом целя Романа. Совет и правительство будут его верными союзниками, обеспечивающими контроль и поддержание нужной дистанции. Они хотят знать ответы не меньше тебя, Вадим. Там тоже работают живые люди. Если зерно взойдет и сможет прорасти, оно начнет приносить плоды в виде знаний. Тут чрезвычайно важен выбор человека, который способен все это дело вести. Ошибиться в нем нельзя. Ведь гнилое управление дает гнилой результат. Спасибо. Теперь мне стало еще непонятнее. Главное, чтобы желание понять было и не перегорало. У меня. У тебя. Саша, я юрист. Обычный наемный работник. Заплатили вы — работаю на вас. Заплатят другие — буду работать на них. Я не ученый. От меня эти вопросы далеки. Я не знаю, с какой стороны к микроскопу подойти. И телескоп видел только в фильмах. Ты не прав. Ты получил выгодные предложения, но остался с нами. Ты остался без работы и будущего, но ни разу не заговорил про вознаграждение. Ты с нами из-за того, что хочешь знать ответы. Разве для того, чтобы понять, нужен телескоп или микроскоп? Нет. Все, что тебе нужно, — это умение слушать. Вадим молчал. Александра налила себе еще ликера и делала глотки, смотря на звездное небо. «Мне нравится это место». — сказала она отвлеченно. Вадим посмотрел на звезды, и это зрелище его заворожило. Несколько минут они просто смотрели вверх. Вадим думал о словах Александры и в конце концов осознал, какой бы хаос начался, если бы в массы выдавались все вопросы, над которыми ломают голову ученые. Он посмотрел на Александру и подумал, что она моложе его, но более грамотного собеседника ему никогда не доводилось встречать. Он не смотрел на нее, как на девушку. И она, и Роман заставляли его чувствовать себя учеником, который общается с учителями, прожившими целую жизнь. Он подозревал, что она не только понимает, о чем говорит, но и знает то, о чем он никогда даже не задумывался. «Саша, а ты сама-то готова к конференции?» «Для меня это волнительно, ведь это мой первый проект, и я переживаю за все». Я думаю, у тебя все получится, и ты достигнешь желаемого результата. Я от всей души тебе этого желаю. Спасибо, Вадик. Я теперь тоже искренне в тебя верю. Мне приятно, что наконец-то заслужил. Надо сказать, что в самом начале я в тебя тоже верила. Увидев твои показатели, которые сильно отклонялись от среднего значения, я доложила об этом Роману. Ему тоже стало любопытно, и мы поехали за тобой. Но потом ты взорвал мою логику. Делал то, чего не надо было делать, и не делал того, что надо. «Ух, как же меня это бесило!» Она улыбнулась и, посмотрев на Вадима, закрыла лицо ладонями. «Как мне перед Романом стыдно было!» А вот он, кстати, прошел обратный путь. От недоверия к доверию. В тот момент, когда я полностью разочаровалась, он, наоборот, тебя принял. «Как же мне было стыдно, когда я поняла, что ошиблась!» «Вот, Саша, я тут сижу и думаю...» Ты умная, знаешь многое и вообще. А ты вдруг берешь и рушишь мои представления, рассказывай, что иногда тупишь, точно так же, как все. Они расхохотались и стали непринужденно болтать и шутить. Внезапно они поняли, что засиделись до поздней ночи и решили, что все же пора ложиться спать. Пока они шли к дому, Вадим начал с серьезным видом ее подначивать. Она схватила его под локоть и ладошкой шлепнула по плечу. От ее прикосновения Вадим почувствовал давление и приятное волнение в груди. Ему ужасно не хотелось, чтобы она убирала руку. Он приобнял ее и несколько раз провел пальцами по ее предплечью. Вадим делал так, чтобы касания имели случайный характер, чтобы они были частью игры, но понимал, что при этом испытывает непреодолимое желание до нее дотронуться. Они поднялись на крыльцо и остановились перед самым входом. Вадим поймал на себе долгий взгляд Александры. Преодолев сильнейший страх и нерешительность, он положил руку ей на плечо и легонько потянул на себя. Она охотно подчинилась и, прикрыв глаза, поцеловала его. Испытав прилив возбуждения, Вадим крепко прижал Александру к себе. Она ответила, но спустя несколько секунд опомнилась и мягко оттолкнула его. Вадим был сбит с толку и не понимал, в чем дело. «Программа!» — тихо и расстроенно проговорила она. Вадим ослабил свои объятия и отпустил ее. «Спокойной ночи, Вадик. Прости, у нас обоих сегодня был сложный день. Спокойной ночи, Саша». Вадим в полном недоумении смотрел вслед уходящей Александре. Едва она скрылась за дверью, он уперся руками в перила, сделал глубокий вдох, затем выдохнул и в бешенстве спросил сам себя. «Какая к черту программа? Программа чего? Радио, канал или компьютерная программа?» Он задумался и через пару секунд произнес: «Я? Программа?» Он ощутил в голове непривычную пустоту. Это странное состояние продлилось меньше секунды, а потом налетел шквал мыслей. «Кретин! Программа конференции! Это же ее ответственность! Эх, герой-любовник! Чеши наверх и дописывай речь!» «А где же мои бумаги?» Вспомнив, что документы остались в беседке, он направился туда, ополоснул и поставил на полки стаканы, забрал тетрадь и документы и пошел в сторону дома. В этот момент он увидел, что ворота открываются, и во двор заезжают три машины. Он остановился и решил понаблюдать за происходящим. Из центральной машины вышел Роман с каким-то мужчиной. Оба были подвыпившими. Поднимаясь по ступенькам крыльца, они рассмеялись, И Роман, тыкая спутнику пальцем в грудь, произнес "Дрог мой, пора спать. Сегодня ты покажешь этой иллюзии, что у нее есть прорехи». Вадим подождал, пока они поднимутся и скроются за дверями дома. Он вдруг ощутил на себе весь груз прошедшего дня и с нетерпением ожидал встречи с мягкой кроватью. Глава 12. День 1 Настал день конференции, которого Вадим одновременно ждал и боялся. Он встал пораньше, надел костюм, предназначавшийся для судебных заседаний, и попытался исправить прическу перед зеркалом. Он не мог перестать думать об Александре и вчерашнем поцелуе, и ему безумно хотелось снова ее увидеть. Его воспоминания прервались телефонным звонком. Это был Эльнар, просивший, чтобы Вадим ненадолго спустился вниз. Выйдя на улицу, он обнаружил, что перед крыльцом стояла их машина. Эльнар передал Вадиму бейджик с его фото, данными и надписью «Организатор». На обратной стороне были указаны ряд и место в зале. «Вадим, я везу Александру. Мне за тобой возвращаться или сам доберешься?» «Конечно, сам. Отлично. Мы помчали тогда». Эльнар махнул рукой и заспешил к машине. «Удачи вам!» — крикнул вдогонку Вадим. Стоял погожий денек. Вадим отметил, что с тех пор, как он сюда приехал, плохой погоды не было еще ни разу. Он вернулся в кабинет за папкой, а затем отправился завтракать, твердо решив приехать пораньше. До театра он добрался за час до начала мероприятия. У центрального входа собралась толпа из зрителей, прессы и представителей местной власти. Для обеспечения безопасности к месту проведения конференции было согнано большое количество правоохранителей, а также поставлены дополнительные ограждения и металлоискатели. Вадим хотел обойти театр вокруг и попасть внутрь через черный ход, но не понял, как туда пробраться, через лабиринт дорожек. Поэтому перешел улицу, осмотрел участок издалека и мысленно наметил маршрут. Возле входа на территорию его остановили охранники и тут же пропустили, увидев бейдж-организатора. Он пересек парковку и добрался до лестницы, которая вела на уровень крыльца с входом. Там он столкнулся уже с несколькими правоохранителями, которые не только посмотрели его пропуск, но и сверили данные по рации. Затем он поднялся на крыльцо, где курили сотрудники театра. Протиснувшись через эту компанию, Вадим прошел к двери, где его снова остановили полицейские, еще раз сверили его данные и лишь тогда пропустили внутрь. Вадим шел по коридорчикам, И, наконец, вышел к толпе людей, которая теснилась в холлах на первом и втором этажах театра. Пытаясь найти проход в зал, Вадим оказался у окна и заметил, что на площади тоже собирается народ. «Алла, а может, ну эту давку? И лучше на улице посмотрим!» Услышал он голос недовольного гостя и догадался, что внизу были установлены большие экраны и планировалась прямая трансляция. «Неужели всем это настолько интересно?» — спросил себя Вадим. Рассматривая контингент, Вадим отметил, что внутри находилась немолодая публика, а на площади собрались люди всех возрастов. Возле прохода в зал его остановил юноша и сказал, что пропускать зрителей начнут только через 15 минут. Вадим показал ему бейдж, и тот сразу же отошел в сторону. На первом ряду уже собрались люди. Во всю длину сцены протянулся стол, на котором были расставлены таблички, микрофоны, стаканы и бутылочки с водой. Также Вадим увидел трибуну, места для переводчиков и на противоположной стороне ближе к залу стол для авторизованных изданий, журналистам которых дано право задавать вопросы участникам конференции. Место Вадима очень удобно располагалось в центральном ряду ближе к краю. Он не видел переводчиков, но зато мог отлично видеть лица участников и людей, которые будут задавать вопросы с бокового стола. «Доброе утро!» — внезапно послышался довольный голос Эдуарда. Он устроился на соседнем от Вадима кресле и протянул руку для приветствия. «Иван, доброго утра! Вы говорили, вам дали шесть мест, а, как я вижу, почти весь первый ряд занят вашими знакомыми. Шесть мест для администрации, а вы находитесь в столице республики? Тут же и кабинет министров, и представители совета. И не весь первый ряд, а два ряда крайнего сектора. Люди с той стороны мне неизвестны». «Я вообще тут никого не знаю, кроме вас», — сухо сказал Вадим, которому хотелось, чтобы шоу началось как можно скорее. «Вы, судя по всему, не в духе. Хорошего дня тогда». Эдуард поднялся. «Прошу прощения, я еще не проснулся. Давайте на перерыве поговорим». «Обязательно. Я понимаю ваше волнение. Такой масштаб». Эдуард развел руками и вскинул их вверх. Вадим улыбнулся в ответ, а сам испытал облегчение от того, что хлопоты его миновали. В зал запустили людей. Вадим поднял голову и увидел, что верхние этажи и балконы тоже постепенно стали наполняться. Через 10 минут свободных мест в зале не осталось. На сцену вышел ведущий, занял место за трибуной, проверил аппаратуру и подал кому-то за кулисами знак о том, что все хорошо. Место возле Вадима занял незнакомый парень, с другой стороны села компания из трех человек, никто из которых ему также не был известен. «Вот же Ботаников, оказывается, тут собралось», — подумалось Вадиму. Свет начал плавно гаснуть, а вместе с ним утихал и гул зрителей. Ведущий произнес вступительную речь. Он говорил о том, какие поразительные открытия были сделаны в этом году и насколько раньше они были бы сделаны, если бы ученые имели возможность работать в этом направлении. После вступительной речи он представил участников, и Вадим, обратив внимание на бурные овации, укрепился в своем мнении о том, что аудитория собралась не случайная. Поднимающиеся на сцену были в основном иностранцами, которые один за другим повторяли слова о том, что крайне удивлены теплым приемом. Когда закончилось знакомство с умниками, так окрестил их для себя Вадим, ведущий произнес речь, предназначенную для того, чтобы потешить тщеславие кормящей руки. Он спел дифирамбы бизнесменам, принимающим участие в конференции, рассказал о затратной части полета на Марс и о том, что суммарный капитал выходящих на сцену людей способен уже сейчас обеспечить такой полет. Наконец, ведущий произнес слова о том, что на сцену выходит человек, который организовал данные мероприятия и обеспечил явку всех присутствующих, о том, что его проекты, собственно говоря, и будут являться изюминкой всей конференции. На сцену вышел улыбающийся Роман, поприветствовал публику, встретился взглядом с Вадимом и кивнул ему. Вадима ответил аналогичным кивком и почувствовал себя смущенным, так как этот жест привлек к нему слишком много внимания соседей. Ведущий попросил участников поприветствовать зал и кратко представить свою сферу деятельности. Сначала выступили умники, потом бизнесмены, все говорили интересно и понятно, и даже иностранцы, которые произносили речи через переводчиков, давали занятные пояснения относительно видения своего присутствия. Знаменитости, получив слово, просто посмешили публику. Они объявили, что любой желающий может передать им вопрос в письменном виде, а они постараются его озвучить. Затем они обратились к выступающим и попросили быть более благосклонными и объяснять как школьникам. Конференция проходила в располагающей атмосфере. Ведущий не упускал деталей и старался соблюдать установленные временные рамки, мягко ограничивая оратора, если тот затягивал выступление, или занимая время веселыми комментариями об услышанном, если выступающий был слишком краток. После он рассказал о том, что завтра состав участников изменится, но все присутствующие задержатся в городе на несколько дней и проведут тематические встречи с поклонниками, место и время которых можно будет узнать в сети и на информационных стендах. Также он выразил отдельную благодарность местному руководству, взявшему на себя их организацию. Когда слово предоставили встречающей стороне, на сцену пригласили главу республики. Он говорил красиво и уверенно. Он искренне признался, что конференция оказалась для них большим сюрпризом, но город принял вызов и помог с организацией мероприятия. Он твердо заверил, что республика будет оказывать всяческое содействие в осуществлении известных ему намерений Романа. «Все, эта победа», — принеслось в голове у Вадима. Он принял мысленно менять речь таким образом, чтобы закрепить только что услышанное. После выступления политика Вадим почувствовал воодушевление и, поймав на себе взгляд Романа, показал ему поднятый вверх большой палец. Ведущий объявил, что следующий ученый посвятил всю свою жизнь работе и сообщил, что после окончания его речи ожидается перерыв. Затем выступал иностранец. Он работал в сфере изучения головного мозга и высказывал благодарности за то, что его область финансировалась напрямую, а не в рамках каких-либо проектов, что помогло ему достичь значительных результатов. Открытия, которые он сделал, обеспечили ему возможность финансировать самого себя за счет разработанных патентов. Он поднял публике настроение, сообщив, что теперь он регулярно финансирует своего инвестора, имея в виду Романа. Полностью завладев вниманием зала, ученый перешел к более серьезным темам. Его выступление было сфокусировано на вопросе искусственного интеллекта. Он рассказал об особенностях мозга и заключил, что человек имеет сознание, которое не получится воссоздать иным способом, кроме как скопировать мозг целиком и использовать код закрытого типа, не допускающий вмешательства в него со стороны и обеспечивающий его разрушение при попытке такого вмешательства. Далее он сообщил о том, что в его исследованиях подтвержден факт того, что мозгом генерируются и выпускаются волны, и мысли оказывают физическое воздействие, чего не может сделать компьютерная программа, разрабатываемая в рамках финансируемых бизнесом проектов. Наконец он извинился за длительность выступления и шутливо посетовал, что ведущий этот факт тоже пропустил. Зал как будто очнулся от гипноза и посмеялся над комментарием. Ведущий признал, что гость из Нью-Джерси умеет управлять вниманием публики и напомнил про возможность задавать вопросы. У стола толпились люди, разъяснявшие, что было написано на листках. Знаменитости зачитывали вопросы, а ученый подробно на них отвечал. Когда он закончил, ведущий объявил перерыв, и люди стали потихоньку тянуться к выходу. В холле были установлены столы с напитками и угощениями. Вадим подошел к одному из них и взял пирожное и кофе. Перекусив, Вадим направился в туалет. Проходя мимо окна, он заметил, что на площади людей только прибавилось. Когда закончился перерыв и все расселись по местам, на сцену вышел следующий выступающий. Не менее интересно он рассказывал о законах физики, о механике, химии. Он говорил про вещи, которые для Вадима были сравнимы с магией, про чудеса, которые являлись вовсе не чудесами, а законами существования. Из его речи Вадим уяснил, что вещи, которые мы считаем законами, таковыми не являются. Это следствие воздействия законов. Сами истины спрятаны на квантовом уровне, где пишется история внешних правил. После он обратился к предыдущему выступлению и заговорил о том, что процессы мозга полностью задействованы в квантовых явлениях. Далее был приглашен человек из сферы бизнеса, который рассказал, как он применяет научные открытия в своей деятельности. Его речь больше походила на стендап и оживила зал простотой и забавными примерами. Следующий гость, тоже из сферы бизнеса, говорил о том, как пытливые умы, выполняя интересующие его исследования, параллельно работали в области, интересующей их самих. Он рассказал, во сколько обошелся его проект и сколько он принес за счет своего побочного эффекта. В ходе ответов на вопросы участники время от времени инициировали импровизированные дискуссии – И это было интересно и публике, и Вадиму в том числе. Новый докладчик говорил в серьезной манере, но публика была от него в полном восторге. Речь шла о том, что вопросы, которые необъяснимы в космических масштабах, имеют место и на Земле, и что закостенелость научных устоев порой оказывает сильнейшее сопротивление применению новшеству. Тем не менее, в некоторых случаях они были внедрены и используются в процессе моделирования новых материалов путем квантовой химии. Следующий бизнесмен говорил про древние индийские тексты, в которых приводилось описание опережающих наше время сплавов веществ. Ссылаясь на переводы ученого-лингвиста, он смог частично воссоздать эти материалы, и один из них обладал чрезвычайной прочностью, а другой поглощал любой свет, включая лазерный. Объяснение тому, откуда в древние времена знали про такие составы, наука до сих пор так и не дала. Далее он переключился на созданные им лаборатории, в которых было множество компьютеров, моделирующих и проверяющих материалы на уровне атомов. Полученные ими результаты стопроцентно совпадали с реальностью. Ведущему пришлось несколько раз повторить о наличии регламента. К нему поступило такое количество вопросов, что приглашенные знаменитости предложили ему самому выбрать те, на которые он хотел бы ответить. Выступающий напомнил, что у него будет частная встреча, на которой он сможет уделить время интересующим темам. Поняв, что ни участники, ни зал не возражают, он рассказал о том, что зачастую ищет вдохновение не в будущем, а в далеком прошлом, где описаны невероятные открытия, которые нам только предстоит совершить. Ведущий взял слово и сказал, что следующий выступающий завершит первый день конференции. Он намекнул, что сегодня многие уйдут домой с большим количеством новых вопросов в голове, но самое главное заключается в том, что они не уйдут прежними. Он рассказал про то, что мозг невероятно пластичен и меняется в момент изучения, и в процессе конференции все пройдут через химические изменения. После этого он передал слово последнему на сегодня выступающему. Ученый поблагодарил ведущего. и начал рассказывать о процессе, происходившем в 1925 году в отношении учителя, который преподавал детям теорию эволюции Дарвина, вместо того, что человек произошел от Адама и Евы. Затем он перешел к тому, что сейчас мы все являемся участниками аналогичного процесса. Но те открытия и теории, которые появились в прошлом, уже не подходят для уровня нынешнего развития. Поэтому наша общая задача состоит в том, чтобы не дать пережиткам прошлого затормозить развитие человечества и не позволить старым утверждениям доминировать над открытыми и доказанными нашими современниками фактами. Он начал иллюстрировать слова примерами, о которых ему рассказывала Александра. Про строение клетки, про то, что эволюция неприменима в предлагаемом нам понимании. Он приводил примеры законов и сразу называл открытия, которые их опровергают, И таковых было великое множество. Выступающий израсходовал весь свой лимит и уже захватил отведенный под вопросы время. «Прошу прощения, я люблю поговорить. Одну минуту, и я закончу». Он посмотрел на ведущего, тот одобрительно кивнул, и ученый продолжил. «Я хочу поблагодарить Романа за организацию конференции. Я вижу ее как конференцию будущего, когда разные сферы говорят, дополняя друг друга». «Здесь нет места к консерватизму. Старые позиции ясны нам еще со школьных учебников. Сегодня я слышал только новаторство. В этом и заключается наше будущее». Он еще раз извинился за то, что любит поговорить, и предложил перейти к вопросам, после чего началась долгая дискуссия. Разговор получился оживленный и интересный. Ведущий попросил всех прерваться и сказал, что старт завтрашнего дня запланирован на то же время. И ввиду того, что остановить участников он все равно не в состоянии, зал имеет возможность заглянуть во внутренний мир работы ученых и бизнесменов. Несмотря на то, что официальная конференция уже завершилась, зрители еще некоторое время могли слушать происходящее на сцене. Вскоре включился свет и перестали работать микрофоны, поэтому людям не оставалось ничего, кроме как подняться со своих мест и продвигаться к выходу. Роман посмотрел на Вадима и жестом показал ему, что сейчас подойдет. Он спустился со сцены, и они вместе отошли в угол зала. «Ну, как тебе?» «Признаюсь честно, просто супер. Я даже не могу передать, насколько все было круто. Это шоу, которое взрывало мозг, и зал с жадностью внимал всему, что произносили со сцены». «Вот отлично. Добились мы того эффекта, что ты просил?» «Вы вступление главы слышали? Более, чем добились». «Хорошо. Ты на завтра готов?» «Почти». — ответил Вадим, испытав неистовый страх от того, сколько внимания будет к нему приковано. — Не бойся, я в тебя верю. — Ладно, мне сегодня еще предстоит решить с ними кучу вопросов. Я пошел. — Роман, подождите! — воскликнул Вадим, тормозя его. — Да. У меня к вам вопрос, который не дает мне покоя. — Какой? — Вы дали мне папку с расследованиями. Получается, что правительство в курсе многих вещей, но не позволяет разглашать никакую информацию? И совет тоже? «Конечно, в курсе. А совет-то тут при чем?» «Ты сегодня слушал некоторых членов этого совета. Они знают про комплекс? Они в нем заинтересованы. Проблема не в наличии знаний, а в возможности их осознать и понять, что с ними делать. А разглашение без понимания лишь посеет панику. Хорошо, я буду готовиться. Удачи!» Роман похлопал Вадима по плечу и направился на сцену. Вадим же стал продвигаться к выходу на улицу, ощущая на себе взгляды людей. Вадим прокручивал в голове выступления и думал о том, насколько они были захватывающими. Он чувствовал себя таким вдохновленным, как если бы только что вышел с мотивационного тренинга. Приехав в усадьбу, Вадим расположился на улице и переделал текст. Он надеялся увидеть Александру, но во дворе никто так и не появился. Глава 13. Вынужденное признание. Вадим проснулся за час до будильника и распечатал речь. Затем он оделся и попытался пересказать текст перед зеркалом. Внезапно раздался стук в дверь, и спустя секунду в комнату вошла Александра. «Доброе утро. Не спишь?» Вадим лишь развел руками, демонстрируя очевидность ответа, а после произнес «Доброе утро, Саша». «Я переживала, как бы ты не проспал свое выступление», — виновато сказала она. «Мне физически трудно было бы его проспать. Я выступаю в самом конце», — прищурившись, ответил Вадим. «Согласна, нелепо. Просто захотелось убедиться, что с тобой все в порядке». «Ну, в порядке — это громко сказано», — усмехнулся Вадим. «А в чем проблема?» — насторожилась она. Мое выступление. Это же просто жуть. Что я им скажу?» Она рассмеялась. «Вадик, вот ты даёшь!» Организаторов завалили письмами и предложениями. Ты хоть понимаешь, какое количество людей мечтает получить слово на мероприятии такого масштаба?» Она приблизилась к нему и положила руку на плечо. «Я уверена, тебе есть что сказать». Вадиму стало неловко. «Ладно, я поехала. Еще один день, и все. Мы увидимся сегодня». «Сегодня-то уж точно увидимся. Сегодня улетит Роман, и я, скорее всего, с ним. Так что мы однозначно увидимся с тобой». Дверь за ней закрылась, и Вадим подумал, «Куда улетят? Как? Почему? Надолго? Что ему делать?» Эти вопросы вогнали его в отчаяние и отодвинули переживания по поводу речи. Он настолько ярко представил их расставание, что испытал по Александре и даже немного по Роману страшную тоску, которая отразилась физической болью в области грудной клетки. Вадим присел в кабинете с листом бумаги, пытаясь справиться с бушующими в голове мыслями. Он думал о том, что Александра осознавала скорость своего отлета и поэтому прервала поцелуй. Вадим собрался с духом и заверил себя, что еще рано делать выводы, ведь комплекс — это дело не одного дня, и они сюда прилетят еще не раз, поэтому не стоит заранее себя накручивать. Он выдохнул и принялся за вычетку листка с речью, просидев с ним вплоть до выезда на конференцию. Вадим приехал к театру за 15 минут до официального начала. Вокруг творилось такое же безумие, как и вчера. Первым, что увидел Вадим, войдя в зал, была картинка, выведенная проектором на огромное полотно, расположенное за спиной сидящих на сцене. Эскизный рисунок комплекса. Подойдя к своему креслу, он обнаружил, что на местах его вчерашних соседей сидели другие люди с блокнотами и планшетами в руках и изучали сметы в программе для работы с таблицами. Вадим сел, открыл папку и повторно пробежал взглядом речь. Вскоре свет погас, на сцену вышел новый ведущий и пригласил гостей. Сегодня на сцене не было умников и части их выступавших в предыдущий день бизнесменов. Но все они сидели в ложе, и оттуда приветствовал влезал. зал. Им на смену пришли архитектор, дизайнер, несколько бизнесменов в области строительства, специалист по международной торговле, светила нейрохирургии, представитель туризма, и специалисты по международному налогообложению. Из уже знакомых лиц остались два бизнесмена и еще не выступавший Роман. После того, как закончилось представление участников, ведущий подвел итоги предыдущего дня и сказал, что так как вчера многие ушли с вопросами, то сегодня будет показано, как предполагается искать на них ответы. Он пригласил первого бизнесмена, который рассказал, что счел Романа умалишенным, когда тот в первый раз упомянул о своем проекте. Но Романа это не смутило, и он обратился в институт бизнеса, где стали разрабатываться бизнес-планы под приоритетные для него отрасли. И вот постепенно, под воздействием заразительных бесед с Романом, он и сам проникся этой идеей и подключился к процессу разработки комплекса. Этот момент вызвал у Вадима улыбку, поскольку об убедительности Романа он знал не понаслышке. Затем он рассказал немного про центр, его составляющие и его уникальность, про то, что это настоящий бизнес-гигант, имеющий целью не извлечение прибыли, а получение максимального количества знаний. После него вышел архитектор, который поведал, откуда он брал идеи дизайна зданий и что его вдохновляло при создании проекта. После перерыва на сцену вышел дизайнер и показал фотографии предполагаемых помещений, больничных палат, торговых залов, квартир и офисов. Следующее выступление развеселило публику тем, что началось со слов. «Картинки, картинки и еще раз картинки. Но давайте поговорим о насущном, о деньгах. Сколько же стоит все это удовольствие?» Докладчик начал с общей стоимости объекта, и даже у сидящих на первом и втором рядах представителей власти открылись рты. Услышав изумленный вздох публики, выступающий сказал, что очень хотел бы их успокоить, но не может, потому что и сам пребывает в шоке. В ответ на это зал и участники разразились громким смехом. Он стал говорить о том, что поначалу его обнадеживал тот факт, что вкладывать деньги нужно постепенно. Но потом выяснилось, что растраты будут осуществляться в короткие сроки. Зал снова засмеялся. «Но, с другой стороны, вы спросите, а почему ты переживаешь? Деньги-то не твои, а Романа?» «Не только Романа, но и мои тоже». Он пояснил, что все присутствующие участники конференции и еще множество людей, которых здесь нет, стали жертвами харизмы романа и перевели внушительные суммы на счет материнской фирмы проекта. Затем он напомнил публике, сколько средств необходимо для реализации задумки, и почти закричал «200% суммы уже на счету! В два раза больше, чем нужно!» Зал еще наохнул. «Вы представляете, сколько влиятельных людей вложилось в проект? И что мы получаем взамен? «Конференцию раз в год», — раздался гром аплодисментов. «Да-да, друзья, раз в год мы с вами будем встречаться. И мне интересно, я один отдал Роману баснословные деньги только ради билета на конференцию». Выступающий, которому судьбой явно предназначалось быть комиком, покорил сердца зала неподражаемой манерой подачи. После вышел представитель строительного сегмента и рассказал, какую часть проекта они будут строить, сколько на это потребуется времени, озвучивая фантастически короткие сроки. Далее вышел его коллега и пообещал, что, учитывая тот факт, что в наличии имеются все проектировочные материалы, стройка будет очень быстрой. Следом выступила девушка, которая сообщила, что львиная доля затрат придется на необходимые для центра оборудование и что в настоящий момент активно ведутся переговоры в отношении его покупки и производства. Вслед за ней вышел нейрохирург. и осветил медицинский аспект работы комплекса. Вадим для себя отметил, что доктор красочно описал то, какие операции они смогут проводить, но умолчал о том, что фактически это будет означать получение доступа к исследованию мозга. Его осенило, что центр мог быть создан для получения возможности скопировать человеческий мозг, включая память и сознание. Вадим на минуту отключился от происходящего, сопоставил разговоры у Камина и вчерашних выступлений и понял, что целью романа является скопировать и воссоздать человеческий мозг. «Бессмертие», — подумал он, — «неужели он стремится к бессмертию?» Он перебрал в уме всех специалистов и, услышанные за последние дни идеи, вспомнил, что роман финансирует ученых, которые занимаются переносом мозга в цифровой вид, и остановился на мысли о том, что он стремится сохранить свой разум после смерти — для того, чтобы получить ответы на интересующие его вопросы. Все факты подтверждали, что роман собрал доказательную базу, свидетельствующую о том, что наш мир симулирован, и те, кто нас создал, смогли скопировать сознание. И если смогли они, а мы — прямое тому доказательство, то все наши находки — лишь дорожка из хлебных крошек. В это время на сцене ведущий уже объявлял следующего участника — расхваливая его на все лады и приводя примеры его добрых дел. Этим участником оказался сам хозяин мероприятия — Роман. «Добрый вечер. Я бы очень хотел вещать так же красочно, как мой коллега, но, боюсь, я не мечтал о карьере комика». Он указал на бизнесмена, который больше всех повеселил зрителей за вечер, и по залу прокатился хохот. Лихо раздаваемые им шутки про то, что он выделил деньги ради билета на конференцию, повлияли на мою речь и на те вопросы, которые я хотел бы сегодня осветить. Зал очень оживился, когда мой коллега затронул вопрос денег. Да, деньги вызывали и продолжают вызывать интерес. Это факт. Но задавался ли кто-то вопросом, сколько надо денег, чтобы их было достаточно? Миллион долларов? Два? Пять? Сто? Сто? Или же нужно иметь миллиард? Или двадцать? Уважаемые коллеги, чтобы вам было достаточно, хватит и пары миллионов, а остальное — излишества, которое вам вовсе не нужны. А что мы имеем сейчас? За столом рядом со мной вчера и сегодня сидели люди, обладающие несметными капиталами. Даже если они немедленно прекратят их наращивать, а просто начнут тратить и тратить, то денег хватит не только им и их детям до конца жизни, но даже внукам их внуков. А что они заберут с собой? Когда придет их срок уйти из этого мира? Что останется у них после смерти? Знаете, на разных концах планеты уже проводили замеры и наблюдения на скотобойнях. В момент убийства животных просвечивали инфракрасными и рентгеновскими лучами и наблюдали странные явления. Когда тело от удара тока валилось с ног, еще несколько секунд на том месте, где оно стояло, был виден повторяющий его очертание белый контур, впоследствии сжимающийся в белую точку в области головы. Вы спросите, что же это было? Я думаю, никто не ответит, пока сам не окажется такой точкой. Возможно, мы отправимся в новый мир со знаниями о том, как играть на бирже, и знакомствами с крутыми брокерами, или умением зарабатывать деньги. У нас будут знания о том, чего в новой реальности вообще не существует. И в этом случае любой мальчуган, обладающий пониманием жизни и умением радоваться мелочам, окажется богаче каждого из нас. Знания. Да, дамы и господа, именно наши знания — могут оказаться единственным богатством, которое мы способны забрать с собой в любой мир, в какой бы вы ни верили, будь то рай, потоки пространства, нирвана, реинкарнация, или же это может быть небытие, но в последнем случае все становится бессмысленным. Но мы живем в мире, где все наполнено смыслом. Проект, который представлен за моей спиной, имеет главной целью дать знания. «Параллель сделает каждого желающего богаче». Он замолчал. Вместе с ним молчали все зрители и участники. На людей давила авторитетность романа, многократно усиленная цветистым представлением ведущего и серьезность затронутой им темы. Тишина продлилась секунд 15, и это начинало звучать немного зловеще. Тогда роман засмеялся и уже добродушным и веселым голосом сказал... Во мне умер не один философ. Я говорил все эти вещи не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы призвать вас развивать кругозор и расширять область познания. А теперь, с позволения ведущего, я представлю вам следующего гостя — человека, который возглавит данный проект. Сегодняшняя конференция — это целиком и полностью его идея. Да и проект, который вы видите у меня за спиной — только благодаря ему преодолел бумажную стадию и имеет физическое местонахождение. Имею честь представить вам президента правления материнской фирмы, которая и выступит главным учредителем всего комплекса. Прошу приветствовать Вадима Николаевича. Вадим, выйди, пожалуйста, пусть зрители увидят героя, который реализует этот проект. Все, на что хватило Вадима, состряпать подобие улыбки. У него было лишь одно желание в голове — провалиться под землю. Он не чувствовал сил встать с места, ведь он ожидал вызова на сцену каким угодно образом, но только не так. Оглушительные аплодисменты и восхищенные взгляды заставили его собраться с мыслями. Пошатываясь, он оторвался от кресла, схватил папку и обеими руками крепко прижал ее к груди, чтобы спрятать тремор. Пока он шел до ведущих на сцену ступенек, он изо всех сил пытался не обращать внимания на приветственные возгласы и забыть то, как его представил Роман. Он всем сознанием убеждал себя, что у него сейчас стадия прений по гражданскому процессу в небольшом помещении суда. На сцене возле трибуны Вадима ожидал улыбающийся Роман. Вадим кинул папку на трибуну, пожал протянутую Романом руку, они обнялись и похлопали друг друга по плечу. Роман сказал на ухо. «Вадик, дружище, успокойся. Я в тебя верю. Почему ты сомневаешься?» Вадим занял место за трибуной, и пока он открывал папку, чтобы достать лист с речью, ведущий выдал. «Вот он, серый кардинал!» В зале раздались смешки. Собравшись с духом, Вадим заговорил. «Добрый вечер. Вы знаете...» Тяжело выступать после того, как столько истинных мастеров слова озвучили такое количество умных мыслей и выводов. Взять хотя бы речи романа, которые просто не могут не оставить отпечатка в вашем сознании. Они сбивают с толка и заставляют задуматься, как это произошло со мной. Сначала я хотел бы подтвердить, что проект и правда существует не только на бумаге. Земельный участок для его строительства располагается в этом городе, недалеко от места, где мы сейчас находимся. Некоторое время назад были выкуплены находящиеся на нем объекты, и за день до начала конференции был собран и подан в администрацию города пакет документов для передачи нам земельного участка. Могу вас заверить, что как только мы получим от нее соответствующие бумаги, мы в кратчайшие сроки приступим к этапу согласования строительства. Так что при условии обещанной нам вчера лояльности со стороны муниципалитета, уже через год в городе появится центр нейрохирургии, оснащению которого позавидует любая страна. Вадим выразительно посмотрел на главу республики. Тот взял микрофон и с усмешкой произнес. «Вадим Николаевич, я понял ваш намек. В понедельник ваше заявление будет рассмотрено. Мы не враги сами себе. Раз уж нам улыбнулась удача, мы примем любой вызов. чтобы не огорчить фортуну. Так что обращайтесь. Думаю, мы сможем наладить тесное и плодотворное сотрудничество. Огромное спасибо. Это вам спасибо. Они улыбнулись друг другу, и Вадим, повернувшись к зрителям, продолжил. Как видите, есть все основания надеяться на то, что в следующем году мы будем говорить о том, какие направления издания готовы к запуску, и смотреть не на красивые картинки, а на реальные фотографии. Процесс идет полным ходом, и я сделаю все возможное, чтобы не подвести вас и тех, кто возлагает на меня надежды. Вчера и сегодня были затронуты вопросы смысла существования. Поиском смысла люди занимались во все времена, и почему-то это являлось прерогативой только философов. Но ведь и каждый ученый, который не соглашается с общепринятыми ответами, опровергает их, также включается в погоню за смыслом. Да и вообще, любой человек, задающийся вопросом «от чего и для чего он тут?», тоже становится сторонником теории о том, что все в мире не случайно. В наших поисках есть главные ограничения, которые все безуспешно пытаются постичь и обмануть. Время. Всем нам отмерен определенный срок, и вопрос состоит лишь в том, как мы решим его провести. Мы изучаем далекие галактики — но не знаем и 10% того, что происходит на большей площади нашей планеты. Мы изучили поверхность Марса, но не исследовали мировой океан. Мы понимаем процесс зарождения Вселенной, но не имеем представления о том, как появился человек. Нам известен процесс образования планет и звезд, но мы не знаем, что происходит в нашем мозге. Мы углубленно изучаем далекие вещи — и поверхностно смотрим на то, что у нас под носом. Чем больше открытий мы совершаем, тем больше мы склонны изучать то, что ближе к нам. И это вызывает у меня, у простого юриста, вопрос. На том ли мы сосредоточены и те ли вещи пытаемся изучить, когда у каждого в голове скрыто настоящее чудо, не менее загадочное, чем вопросы Вселенной? «Время существования каждого ограничено, а мозг хранит сознание. Сохранив сознание и отделив его от биологической составляющей, мы победим время!» Вадим попрощался со зрителями взмахом руки и отправился на свое место. Зал проводил его громкими аплодисментами. Сев на кресло, он встретился глазами с Романом и увидел, что тот демонстративно ему похлопал. В этот момент Вадим осознал, что оказался во всем прав. Роман стремится к бессмертию своего разума. Обоснословные инвестиции его товарищей вовсе не благородство, а цена, которую они платят за гипотетический шанс обрести бессмертие. Они покупают колбу, в которую поместят их разум, чтобы они могли продолжать существование и познавать окружающий мир. Пока ведущий подводил итоги мероприятия в заключительной речи, Вадим изучил график персональных встреч участников и понял, что находится только в начале пути с Романом. По окончании конференции Роман подозвал к себе Вадима и посоветовал выйти на улицу через сцену, а также сообщил, что сегодня улетит, и попросил Вадима дождаться его. Вадим согласно кивнул и направился на выход. Выйдя на улицу с боковой части театра, которая была закрыта деревьями, он понял, что это и был настоящий черный ход. Проходя на парковку через КПП, он поймал на себе изумленный взгляд охранника и немного смутился. Вадим забрался в машину и уже собрался было выезжать, но увидел, как охранник покинул пост и подбежал к его автомобилю. Вадим опустил окно. «Вы что-то хотели?» «Вадим Николаевич, а можно фотографию с вами?» Помявшись, спросил парень. Вадим кивнул на пассажирское сиденье. Охранник на радостях обижал машину, залетел на кресло и сделал с десяток фотографий, после чего высказал ему кучу благодарностей, пожелал хорошего вечера и побежал поднимать шлагбаум. Вадим был приятно удивлен, но не мог понять, почему вдруг с ним захотели сфотографироваться. Уже в дороге он бросил взгляд на стоявший на беззвучном режиме телефон и увидел уведомления о полученных сообщениях и пропущенных вызовах, но решил посмотреть их после того, как доберется до усадьбы. Приехав домой, Вадим устроился в комнате с камином, достал телефон и увидел, что ему позвонили все, кто только мог. А в сообщениях был шквал поздравлений, в числе которых он обнаружил повеселившие его сообщение от Сереги. — Херасе! Все, я могу продавать твои личные вещи с аукциона. Понимаю, тебе хрен дозвонишься, не буду даже пытаться. Просто хочу поздравить братанчик от души. Вадиму стало очень приятно от этих слов, и он нажал на вызов, захотев поблагодарить Сергея лично. Херашечки, кто мне звонит? Вадим Николаевич, здравствуйте! Я просто не понимаю, как мне к вам обращаться. Серега, хорош издеваться, со смехом сказал Вадим. Я не издеваюсь, ты знаменитость. Включи телевизор и посмотри любой центральный канал. Хорошо. Давай тогда завтра поболтаем. Вадим Николаевич, один звонок, и я у ваших ног. Ты хорош, Серега. Вадим отключился и зашел на сайт федерального канала. Первым делом он увидел ток-шоу с обсуждением событий минувшего дня, где в зале с обеих сторон стояли приглашенные эксперты, а два ведущих в центре показывали на экран с его фотографией, где он был запечатлен стоящим за трибуной чуть более часа назад. Один из них говорил. «Вот и сейчас мы видим, что уроженец нашего города...» Никем не виданный и неслыханный Вадим Николаевич, простой сотрудник мелкой юридической фирмы, за 15 минут превращается из обычного человека в одну из самых богатых и влиятельных персон страны. Другой ведущий вторил. «Да, прошу заметить размах пиара. Кто же на самом деле этот Вадим Николаевич? Просто безызвестный юрист или, как его окрестил ведущий конференции, серый кардинал?» Вадиму стало смешно. Он открыл в браузере новую вкладку и ввел собственное имя. Поиск выдал уйму статей и новостей. Он закрыл браузер и проверил YouTube. Там тоже весь топ был забит роликами про него. «Черт побери, да я знаменитость!» Он стал прокручивать видео с конференции и понял, что к этому событию было приковано огромное внимание не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. «Да, Вадим». «Ты теперь поистине медийная личность», — сказал вошедший в комнату в компании Александры Роман. «Ну почему я? А кто еще? Ты молод, умен и обладаешь всеми качествами, необходимыми для достижения успеха». Роман взял стул и расположился у камина, а Александра уселась в кресло рядом с Вадимом. «Ты легко нарушаешь закон, понимая, что действуешь на правой стороне. Легко идешь на обман, не имея злого умысла». В общем, по всем показателям ты подходишь для того, чтобы возложить на тебя подобную ответственность». «Какую ответственность?» «Вадим, по заключительной части твоей речи было понятно, что ты ее осознал». «Осознал, что вы стремитесь к бессмертию, и что ваши коллеги-бизнесмены не просто влили деньги в проект, а купили себе возможность сохранить разум на вечность. Все эти разговоры про виртуальность велись лишь для того, чтобы самим создать такую же». Сразу такую же создать не получится, но мысль правильная. Роман, вы ставите на это, имея лишь кучу догадок и вопросы, на которые нет ответов. А их и не будет. При появлении таковых они исправятся системой, и будет дано логичное объяснение. Это и есть эффект полного погружения. Система имеет защиту от раскрытия. Но вам дана возможность это понять, и тебе не раз про это говорили, и еще не раз скажут. А если вы не правы, и в ходе исследования обнаружится, что у всего есть объяснение? Вот это тебе и предстоит выяснить. Мы прожили с теорией Дарвина 200 лет, прежде чем поставить ее под сомнение. Ваша теория не менее сложная. И, боюсь, ни у вас, ни у меня нет 200 лет в запасе. По расчетам должно хватить и 15 лет работы. А может, ты добьешься результата раньше». Вадим немного занервничал и заговорил более жестко и громко. «Вы говорите так, как будто вам это известно наверняка. С первого дня вы твердите это с такой интонацией, будто вы не от мира сего. Мы — люди, и у нас есть свои часы. Я согласен с вами, мне импонирует эта идея, и я готов заняться поисками ответа. Но я не могу принять на веру и убедить себя в результате, не зная его. Этого вполне достаточно, но ты получишь доказательство моей правоты». Мы оба представители человеческого рода, но совершенно разные формы его проявления. Ты живешь в более идеальном мире, в отличие от меня. Но и в мой мир ты не сможешь попасть, пока не станешь физически доступен. Вадим уже начал выходить из себя. Ему стало казаться, что перед ним сидит совершенно безумный человек. «В каком смысле? Вы не из этого мира хотите сказать?» «Именно!» — ответил, улыбаясь, Роман. — Прекратите дурить мне голову! — вспылил Вадим. — Вадик, успокойся! — мягко вмешалась Александра. — Как вообще это понимать? — Романа забавляет твоя реакция, а меня удивляет. Но тебе надо успокоиться и понять, что он говорит правду. — Правду, что он не из нашего мира? — переспросил Вадим. — Не с твоего, Вадик. Я-то с ним из одного места. Вадим угрюмо молчал, не желая признаваться себе, что попал в компанию шизофреников. Он решил остановиться на версии о том, что эти двое захотели устроить ему розыгрыш после удачно проведенной конференции. Он громко рассмеялся и, ударив себя рукой по лбу, воскликнул «Да вы меня тупо разводите!» Роман заговорил серьезным тоном. «Вадим, послушай меня внимательно. Ты сейчас получишь очевидные доказательства». Он повернулся к Александре. «Саша, до принудительного выхода осталось десять часов. Я выйду сейчас, а ты уже сама все объяснишь. Тебя он больше настроен слушать и воспринимать». «Хорошо», — согласилась Александр. Вадим смотрел с недоумением и не понимал, куда собрался выходить Роман. «Вадим, я очень рад нашему знакомству. И надеюсь, что ты сам достигнешь успеха в этом деле, когда мы тебя выведем. Но вы должны сами прийти к решению». Просто так мы его дать не можем. Это нарушило бы все правила. Но, как я не раз тебе говорил ранее, я в тебя верю. Надеюсь, до скорого свидания. Мне будет жаль, если мы прощаемся навсегда. Ну и вы — подарок судьбы в моей жизни. Я искренне рад нашему знакомству и надеюсь на скорую встречу. Роман крепко взял его руку и, не отпуская, развернул запястье и стал нажимать на элементы своего браслета. Вадим хотел отстраниться, но Роман не ослаблял рукопожатия. Закончив комбинацию, он помахал второй рукой и улыбнулся. Вадим наблюдал, как Роман начал терять цвет. Его фигура окрашивалась в черно-белое. Это происходило довольно быстро, и уже через несколько секунд он стал совсем черным, таким черным, что даже не отражал свет. Его силуэт превратился в двухмерный, с белым контуром, который собрался в точку в области головы, и в этот момент Вадим перестал ощущать на своей руке какое-либо давление. Спустя мгновение Вадим уже не видел перед собой ничего, кроме рассеивающейся в воздухе белой точки. Еще какое-то время он продолжал стоять с протянутой ладонью, как будто здоровался с невидимкой. «Вадик», — поднявшись с кресла, окликнул его Александра. Он никак не отреагировал, лишь опустил руку. Александра взяла планшет, что-то напечатала и посмотрела на Вадима. Тот понимал, что она обращалась к нему, но только что увиденное повергло его в шок. Когда Александра провела манипуляции на планшете, у Вадима в глазах появилось зеленоватое свечение, резкий укол боли вонзился прямо в мозг, а ноги подкосились от боли точь в точь, как случилось в лифте в день знакомства с Романом. Ощущение было мимолетным, но все равно смогло вывести его из того ступора, в который он впал. Так это ваших рук дело? Взгляд его был испуганным, вид растерянным. Ваник, прошу тебя, присядь и успокойся. Да, это моих рук дело. Я подключилась к тебе. Она развернула экран к Вадиму. Подключилась ко мне? переспросил он, увидев тут чертову таблицу, в которую они с Романом периодически пялились. Вы что? Управляйте мной. Нет, мы можем лишь считывать показатели. В результате вмешательства сознание деформируется, и процесс становится неизменным, поскольку любая дальнейшая корректировка требует постоянного ручного вмешательства. Так что ты полностью автономен. Автономен? С нотками презрения повторил он. Да, ты самостоятельный продукт программы. У тебя есть сознание, и в данную секунду мы с тобой соответствуем друг другу на сто процентов. У тебя и у меня одинаковая структура. Один и тот же код. Разница лишь в браслете, который ты видел у Романа и у меня. Когда придет время, с помощью него мое сознание перейдет из системы обратно в физическое тело. Вадим молчал, а Александра смотрела на него в ожидании. Почему мой мир идеален, в отличие от вашего? Вы живете в свежем, полном непредсказуемости мире. У вас много целей. Нет тяжелой истории прошлого. Вы не столкнетесь с непреодолимыми препятствиями. У вас живая планета, живая природа, комфортные условия. Вы живете, как хотите. У вас огромное число, и вы радуетесь мелочам. Поэтому, Вадим, ваш мир идеален». «А у вас всего этого нет?» «Наш мир намного старше. Понимание правильных ценностей пришло к нам гораздо позже. Мы не имеем защиты, у нас нет предсказуемости». Наша история отражена в твоей реальности частично, конечно. Наша обитель находилась рядом с вами, полная ее копия. Прекрасная планета, которая способна поместить человечество с учетом темпов его роста, обладала огромным количеством ресурсов. И мы жили, как живете и вы, развивались. Со временем мы научились цепляться к необходимым кометам и сажать их на ближайшие объекты. А у нас их было намного больше, чем у вас. Недалеко от нас родилась сверхновая. Она столкнула с орбиты планету, та с неистовым ускорением выбила другую, их разорвала и в нашу сторону полетели не просто метеориты, а целые обломки планет. Началась тайная эвакуация. Специалисты отправились на соседнюю планету, а наша планета осталась погибать. Она подверглась массовой бомбардировке, и финальным ударом стало ее столкновение с огромным куском материи. К тому времени планета... На точной копии, которой вы живете, уже была хорошо изведана, но не колонизирована. Благодаря наличию необходимого вооружения был уничтожен основной заселяющий планету вид по причине необнаружения разума. Человечество получило возможность начать с нуля. Со временем история забывалась, и возникали конфликты по обычным причинам. Власть, ресурсы. Планета не справлялась. Началась внутренняя война, и мы оказались на грани вымирания. Спасение заключалось лишь в науке. На планете добились переноса мозга в цифровой сегмент. То, что было взято под контроль, и привело к погружению человека в воображаемый мир. А участие коммерческих компаний напрочь отбило желание жить в реальности. Из-за этого пришли к выводу сохранить человечество в виртуальном мире. Реальный остался, только он далеко не утопичен. Но технологии шагали вперед неимоверными темпами, И сейчас у нас миллионы миров с миллиардами населения. И мир, в котором мы живем, фактически стабилизирован. Нами движет развитие. Полового размножения нет, но есть выращивание оболочки. И при нахождении нужного объекта приходим мы и смотрим, нужен ли он нам. Если проходит собеседование, даем ему возможность выполнить задание. И когда он справляется, мы возвращаемся и даем ему браслет, с помощью которого он переносится в реальное тело. но твое решение должно быть осознанным. Зачем тогда мне уходить из моего прекрасного мира в ваш постапокалиптический? Вот это тебе и нужно решить, Вадим. Ты живешь в урезанной копии. Обрезана она и в процессе уменьшения, и в процессе увеличения. Ее цель — не существование человека, а принесение конкретного результата. В данный момент одна минута времени протекает в этой реальности как 34 минуты. Когда я выйду, Я могу увеличить скорость до года в минуту. А на начальном этапе, когда не важно качество, можно оставить время в реальности. Но тут оно будет идти. Сейчас стоит минимальное ускорение, чтобы не случилось диссонанса между моим сознанием и биологической составляющей мозга. Когда я очнусь, произойдет приведение всего в соответствии, а изменения улягутся, как после сна. Но если же я проведу тут больше трех месяцев, то сознание не уляжется в оболочку. Это придет к травмированию разума. Сегодня ты уйдешь, а когда через 5-15 лет я снова увижу тебя, то ты как будто просто сходила пообедать? Теоретически да. Но в твоем случае может пройти от трех дней до пары месяцев. Почему так? Ты сейчас построишь центр, который начнет проникать в симуляцию. Она замедлит течение вашего времени для воссоздания необходимых результатов. В момент такого результата законы реального и этого мира могут совпадать до ста процентов. Много таких, как я. Догадываются очень многие. Предполагают и верят тоже многие. А знаешь, только ты. Почему я? Это вопрос не ко мне. Она развела руками и, указав пальцем на планшет, сказала. Программа обнаружила сочетание качеств, являющееся важным критерием. Я, как ответственный за проект, доложила наставнику. Он, оценив обстоятельства, принял решение проверить, и вот мы здесь. — Роман — наставник? — Да, он ответственен за сектор, к которому относятся мои проекты. — Девушка в комнате с десятью проектами, — процитировал Вадим слова Романа. — Не с десятью. Таких, как этот, всего два, и твой имеет ряд модификаций от стандарта. — Про это он тоже говорил. — А в чем они? Воссоздание нашей истории на соседней планете, неполная зачистка от прошлого запуска, ослабленная защита от раскрытия — все это привело к тому, что первые звоночки поступили на пару недель раньше обычного, и вы стали задаваться вопросами раньше, чем были способны на них ответить, что и подтолкнуло вас к более быстрому развитию. «Что мне делать сейчас?» «Живи, как жил. У тебя появилась цель». И то, как ушел Роман, дало тебе стимул и четкое понимание того, что цель достижима. — Вадим, ты увидел плод своей работы. Ты единственный на этой планете заглянул в будущее. — В будущее вы не летаете? — Нет. Ни прошлое, ни будущее недоступны. Влиять на время более не пытаются. Вадим наконец улыбнулся. — Значит, вычеркнем это. Роман хорошо меня подготовил. Но как вышло, что ваше время совпало с окончанием дела? Вот именно, совпало. Мы бы вышли и через день провели бы следующий сеанс. Мы можем узнать, что было, и посмотреть, что есть, и сделать предположение о том, к чему это приведет. Но все это лишь вероятности. Что мне делать, Саша? Вадик, ты теперь богат, знаменит. У тебя есть команда и цель. Ты знаешь, что она достижима. Занимайся. Мне нужно время, чтобы осознать это. Сколько угодно. Главное, до деменции себя не доведи. Вадим усмехнулся, вспомнив про разницу во времени. «Когда ты уйдешь?» — спросил он с грустью. «Либо после того, как мы договорим, либо когда закончится время». «За тобой свидание!» «Так почему же мы продолжаем сидеть?» Вадим понял суть разговоров с Романом и оценил подарок, который тот ему подарил. Но он также помнил, что совсем скоро Александра его покинет, и ему не хотелось тратить время на то, чего он не в силах изменить. «А что с этим всем?» — Вадим развел руками, показывая на особняк. «Это все твое?» Вадим отвез Александру в парк. Они гуляли по берегу озера. Она рассказывала ему про свою реальность. Дойдя до парапета, они посидели у воды. Она положила голову к нему на плечо, и он крепко ее обнял. Некоторое время они провели в молчании, а потом она предложила ехать домой. Приехав в усадьбу, они зашли в дом, остановились в холле, крепко обнялись, и Александра сказала, «Я хочу сделать то, о чем, возможно, завтра буду жалеть, а я буду помнить ближайшие пять лет». Они слились в поцелуе и остаток ночи провели вместе. В комнате рассвело. Вадим с Александрой лежали в кровати. Она спала на боку. Он, подперев рукой голову, смотрел в окно и поглаживал ее плечо. Он понимал, что она уйдет во сне, но не хотел упустить моменты ее ухода, надеясь ненадолго задержать ее образ в памяти. Вадима отвлекло зеленое освещение. Он обнаружил, что оно исходит от браслета на руке Александры. Зеленый цвет перешел в оранжевый, а спустя 10 секунд браслет загорелся ровным красным светом, Вадим понял, что время пришло. Он сжал крепче ее плечо, нагнулся, поцеловал в щеку и прошептал: До скорой встречи. Она начала просыпаться, и в этот момент Вадим увидел, как она теряет цвет, постепенно становясь черно-белой. Он понял, что очнется она уже не в его мире. Она открыла глаза. И их взгляды на мгновение пересеклись перед тем, как она превратилась в двухмерную картинку пугающей черноты. Затем силуэт обрисовался белой пеленой и собрался в белое облачко, там, где еще мгновение назад были ее глаза. Сжимавшая ее плечо рука упала на простыню. Вадим смотрел на рассеивающуюся белую точку до тех пор, пока от Александра не осталось ничего, кроме вдавленного следа на подушке. В его груди защемила тоска, но она была приятной и наполняла его силами и вдохновением. — Мы снова будем вместе, — прошептал он, глядя в пустоту. ЭПИЛОГ Александра почувствовала, что кто-то нежно сжимает ее плечо и целует в щеку, и начала медленно приходить в себя. «До скорой встречи!» — услышала она ласковый и волнующий голос Вадима. Она повернулась, открыла глаза и успела на мгновение поймать взглядом его лицо. Но вдруг картинка резко сменилась, и вот вместо него на нее уже смотрели два треугольника с синим поблескиванием. Она полежала несколько секунд и встала с такой тяжестью в теле, какая бывает после долгого сна. Несмотря на то, что кресло было удобным, десятичасовая неподвижность давала о себе знать. Она потянулась и вспомнила про наставника, который вышел минут на пятнадцать раньше. «Неужели так и ушел?» — озвучила она свои мысли. Она посмотрела сквозь стеклянную дверь рабочего кабинета и увидела, что дверь в коридор была открыта. Там она и обнаружила наставника. Сцепив руки за спиной, он смотрел на парящие под ним облака за стеклом и на то, как на уровне горизонта, на стыке облаков и ясного голубого неба поднимается солнце. Она подошла к нему ближе. — Ты пробыла там до аварийного вывода? — У тебя пройдут дни, а у него годы. Так себе связь. — Я знаю. Но думаю, скоро он будет с нами. «Я не сомневаюсь, что он будет с нами. Но примет ли он это?» Наставник убрал руку из-за спины и, направив в сторону окна, вскинул ее вверх. Вместо изумительного вида их взору открылась пустыня с песчаными дюнами, из-под которых показывались последние этажи бывших высоток. Небо было ясным, но имело красноватый оттенок. На фоне мертвого города, поглощенного песками, Отчетливо виднелись три спутника планеты их обитания. Это уже ему решать. Все персонажи и события выдуманы, любые совпадения случайны. Вы слушали книгу «Разговор». Автор Леонид Клешня. Читал Олег Шубин.